Анны Катрины Вестли. Гюро в Тирилтопене. Читает актриса Ольга Голованова. Тирилтопинский оркестр от Рада. В маленькой Тирилтопинской школе происходило столько всего интересного. Школа стояла у самого леса, а домик дворника, в котором вместе с Эрли Бьорном и лили Бьорном жила Гюро, был как раз рядом со школой. С утра приходили на уроки школьники, поэтому там было полно детей, а это уже само по себе всегда интересно. С осени Гюро тоже предстояла идти в первый класс, и ей очень повезло, что она заранее познакомилась со школой и школьным двором. А после уроков было еще интереснее. Тогда в школу приходили все, кто хотел заниматься гимнастикой, кто играл в духовом оркестре и кто пел в хоре. И вот зимой появилась еще одна интересная вещь. Как-то вечером в домик дворника Гюро пришли Сократ, Аврора и их папа Эдвард, и папа принес с собой большую сумку, набитую нотами. Давайте-ка послушаем, как у нас получится играть вместе. Марта и Алан. Обещали привести знакомых, которые играют на Гобое, в и Фаготе. Мама детей из лесного домика согласилась быть нашей флейтисткой. Она уже пять лет играет на флейте, и ее учитель говорит, что никогда еще у него не бывало такой прилежной ученицы. Так что прямо сейчас мы пойдем в зал для хорового пения. Скажи, Лили Бьорн, не мог бы ты оказать мне одну услугу? Конечно, могу, согласился Лили Бьорн. «Если можешь, то постой, пожалуйста, на дворе, чтобы показывать людям дорогу к залу для хорового пения. Дело в том, что многие из тех, кто придет, еще никогда не бывали в этой школе. А когда все придут, заходи сам и присоединяйся к нам». «Я же не умею играть», — сказал Лили Бьорн. «Для тебя тоже найдется дело», — сказал Эдвард. «Ведь у нас есть еще ударная группа». Дедушка Андерсон страшно расстроился, что его пила сломалась, но я сказал, чтобы он все равно приходил. Для него тоже будет занятие. Не пила, так что-нибудь другое. Только оденься потеплее. Ладно, Лили Бьорн, на улице сильный мороз. Все было так, как сказал Эдвард. На дворе гулял ветер и мела метель. Хорошо, что Лили Бьорн тепло оделся. Потоптавшись немного, он стал ходить взад и вперед между школой и воротами, как часовой на посту. Завидев приближающихся людей, Лили Бьорн тотчас же побежал им навстречу. «Вы на репетицию оркестра?» «Да», — обрадовались они. «Как хорошо, что ты нас встретил, а то мы не знали, куда идти». «Вам вон в ту дверь и на второй этаж», — сказал Лили Бьорн. Затем подошли Тюленька с Андерсоном, а с ними мама Сократа и Авроры. «Здравствуй, Лили Бьорн! приветствовала его Тюленька. «Я сразу разглядела, что это ты, несмотря на метель. Скажи, где зал для хорового пения, на втором или на первом этаже?» «На втором. Некоторые уже там». «Спасибо тебе», — сказал дедушка Андерсон. «А ты-то сам разве не будешь участвовать?» я тоже буду хотя и не умею играть как и мы с андерсоном сказала тюленька я буду трясти банкой с горохом а андерсон наверное тамбурином а тебе мари что досталось мне дадут бубенчики с улыбкой ответила мама сократа некоторое время на дворе все было тихо потом из леса показалась целая вереница людей и все на лыжах Это было удивительное шествие. Впереди выступала бабушка с большим барабаном на шее. Это было необычное зрелище. Вслед за ней шел Мортон, за Мортоном мама и папа, и в этот миг вышел спустившийся из зала Эдвард. Грузовик пришлось оставить дома. Извинялась за него бабушка, как будто грузовик тоже должен был участвовать в репетиции оркестра. «Дорогу занесло», «А расчистить еще не успели, вот мы и решили, что дойдем на лыжах». «Понятно», — сказал Эдвард. «А, а что, остальные-то ваши не придут?» «Остальные у нас в духовом оркестре, у них там репетиция», — сказал папа восьмерых детей. А Мортон добавил. «Мне и самому жаль, что я не могу остаться. Но что поделаешь, невозможно быть одновременно в двух местах. А раз уж приходится выбирать одно или другое...» то я решил идти на репетицию духового оркестра. Я уже давно в нем играю. «Ты совершенно прав», — сказал Эдвард. «Духовому оркестру без тебя будет трудно. Но если у тебя все-таки найдется время, мы тоже будем рады тебя принять. А сейчас беги на репетицию». В это время подошел старичок с санками. На санках лежал громадный футляр с каким-то инструментом. «А вот и контрабас», — сказал Эдвард. «Хорошо, что он отыскался». «Тут пришел Алан с несколькими товарищами. Мы уже знаем, куда идти», — успокоил он Илли Бьорна. «Осталось дождаться еще одного человека», — сказал Эдвард. «Это мой друг, но он только недавно переехал в Тирилтопен. Сам он скрипач, но я надеюсь, что он станет у нас дирижером, потому что мне самому трудновато дирижировать оркестром, сидя за пианино». «Давай теперь я его тут подожду, а то ты, Лили Бьорн, наверное, уже совсем окоченел на морозе». «Нисколечко!» — сказал Лили Бьорн. «Я могу еще постоять, я же тепло одет, а вы нет». Лили Бьорн остался совсем один ждать на дворе, а в физкультурном зале уже вовсю шла репетиция духового оркестра. Они здорово играли, и Лили Бьорн подошел поближе к окнам, под музыку ждать было легче и веселей. Физкультурный зал находился в здании в дальнем конце двора, но оттуда весь двор был как на ладони. Наконец показался мужчина с футляром для скрипки. Наверное, это был тот, о ком говорил Эдвард. Лили Бьорн увидел, что запоздавший музыкант направляется в сторону физкультурного зала. Он быстро подбежал к нему и подергал за рукав. «Вам туда!» — сказал Лили Бьорн, показывая ему дорогу спасибо сказал скрипач тушь проводи меня пожалуйста представляешь я сначала вообще забрел не в ту школу вот почему я так запоздал не мог бы ты взять у меня скрипку у меня пальцы совсем окоченели так что надо растереть руки как же это здорово оказаться наконец в тепле обрадовался он очутившись в коридоре лили бьорн тоже был этому рад Он достаточно намерся, стоя на улице, а еще он был рад, что ему дали нести скрипку, и он войдет в зал, где собрались оркестранты с инструментами. «Тут уж не заблудишься. Можно идти на звук», — весело сказал скрипач. «Я слышу, они уже настраиваются». Лили Бьорн отворил дверь, отдал скрипку хозяину и немного смутился, не зная, что делать дальше. Но тут Эдвард кивнул ему и сказал... «Иди туда, Лили Бьорн, где стоят ударные!» Смущение Лили Бьорна прошло, и он снова почувствовал себя уверенно, увидев рядом бабушку, дедушку Андерсона и тюленьку. Народу было много, но все были заняты, водили смычком по струнам, дули в трубы, каждый играл свое, и так, наверное, и должно было быть в начале занятия, но как только появился человек со скрипкой, Воцарился порядок. Он взял в руку скрипку, вышел вперед и сказал, обращаясь к оркестру. «Меня зовут Оскар, и я очень рад, что раз в неделю буду играть с вами в этом оркестре. Я слышал, что некоторые из вас играют уже давно, а некоторые только начали учиться. Тогда же интереснее. Давайте немножко познакомимся друг с другом». «Мы можем поиграть вместе гаммы, а затем перейти к тому, что я для нас придумал. Но прежде чем начать, нам нужно всем настроиться на ноту «ля». Эдвард, ты можешь задать нам «ля» на пианино?» Но Эдвард в это время с головой нырнул в свой рюкзак, отыскивая нужные ноты. Поэтому вместо него к пианино подскочил Сократ. «Я могу», — сказал он. «Я могу достать «ля». Раньше я уже это делал». «Отлично», — сказал Оскар. А Гюро серьезно кивнула. Она хорошо помнила, как Сократ ходил для нее когда-то за нотой «ля» на девятый этаж корпуса «С». Это было уже давно, когда она только начала учить его играть на скрипке. Сократ нажал на клавишу «ля», и все в оркестре должны были повторить эту ноту. Гюро немножко волновалась. Раньше ей помогал настраивать скрипку «Алан», Вдруг Оскар сейчас скажет, что ее скрипка плохо настроена? Она боялась, что не сумеет поправить дело, когда вокруг столько разных звуков. Но все, кажется, обошлось благополучно. «Сейчас мы все вместе сыграем гамму», — сказал Оскар. «Начнем с ре-мажор в обычном ритме, а затем сыграем ее в ритме вальса. Ты, девочка, знаешь, какой должен быть ритм вальса?» — спросил он, указав на гюро. «Раз, два, три», — ответила Гюро. «Козочка», — сказала бабушка, — этим словом мы всегда проверяли, вальс это или не вальс. «Понятно», — сказал Оскар. Когда все сыграли гамму, он предложил. «А теперь у нас будет игра. Я тут написал пьеску, она называется «Мы в терелтопе не живем». В основном тут будут слова и разные звуки, которые вы сами придумаете, и коротенькая мелодия, которую я сочинил. Ее мы все вместе и сыграем. Пьеска — это про железную дорогу, как поезд едет через тоннель в Тирел топин и про людей, которые там живут, и зверей в лесу. Я буду каждый раз показывать, кому сейчас играть». Они немножко поговорили, поупражнялись, затем Оскар прочитал слова, которые были написаны, и стал указывать, кому когда играть. Пьеса получилась забавная. Это было почти так же, как тогда, когда герои Сократ дурачились и играли не по нотам, но все равно вышло хорошо, потому что инструменты звучали очень красиво. «Очень весело пошло», — сказал Оскар. «Приятно было послушать. Просто отрада для слуха». Отрада, подхватил Эдвард, так и назовем наш оркестр. Тирил Топинский отрадофонический оркестр, а проще оркестр отрада. Правильно, есть же оркестр симфонический, сказала теленька, но там все очень серьезно, без всяких там банок с горохом и прочего в этом роде. «Первая пьеса, исполненная Тирил Топинским атрадофоническим оркестром, записана на магнитофон», — объявил Оскар. «И через год, когда мы будем праздновать свой первый юбилей, мы снова сможем ее прослушать. А теперь, Эдвард, пора, наверное, раздать ноты». «Да, конечно. Мне дал на время целую кучу нот оркестр из одной городской школы. Вот очень хорошая вещь». Он вручил ноты Оскару, и тот прочел название. Это Blue Bells of Scotland». «Как я понимаю, это значит «синие колокольчики Шотландии», верно?» Эдвард, который стоял рядом с кипой нот в руках, вдруг изменился в лице. «Не может быть. Но как же так?» «Как же так?» — воскликнул он. «Что с тобой? Забеспокоился Оскар? Или ты сочиняешь новую пьесу?» «Какие тут пьесы? Мы упустили одну вещь, я упустил. Надо же было об этом предупредить!» «О чем, о чем надо было предупредить?» «О пюпитрах для нот», — сказал Эдвард. «У нас нет пюпитров. Надо было, чтобы все принесли с собой по пюпитру. И в школе сейчас их не дадут. У них же как раз репетирует духовой оркестр». «Это осложняет дело», — сказал Оскар. «Как же нам быть?» «Если разложить ноты перед собой на коленях, не очень-то поиграешь». «Да уж», — согласился Эдвард. Остальные переглянулись, и старичок с контрабасом сказал. «Нет, так не получится». И все остальные тоже подхватили. «Нет, не получится, не получится». И только дедушка Андерсон не стал некоть. Он сначала задумался, а потом сказал. «Погодите!» «Я, кажется, знаю, что делать». Он подошел и внимательно осмотрел стены зала. С одной стороны там были окна, с другой — голая стена, на которой не было ничего, кроме крючков и нескольких полок. «Все будет в порядке», — сказал дедушка Андерсон. «Только мне нужен помощник. Коктейль Лили Бьорн. можешь мне помочь?» «Могу, конечно». «Вы что, хотите смастерить деревянные пюпитры?» Спросила Гюро. Она привыкла, что дома у них родители столярничают, и все мастерят сами. Нет, что ты, сказал Андерсон. Мы с Лили Бьорном сейчас покажем вам одно изобретение, а вы пока что поиграйте. И с этими словами они с Лили Бьорном куда-то ушли. Алан встал и сказал. Марта, ее мама, Трина, Фредерик и Эспен как раз разучили и приготовили пьесу. Они вместе играют квинтетом и сейчас, наверное, не откажутся нам сыграть. Это Полька. Все пятеро поднялись и уселись рядом. Мама Марты раскраснелась. Как видно, она волновалась. «Просто слов не хватает выразить. До чего вы хорошо играете», — сказал Оскар, когда они закончили. «Как же хорошо, что вы нашли время для нашего оркестра!» «Все бы хорошо, но что мы будем делать дальше?» — задумался Эдвард. «У изобретателей дела вряд ли быстро делаются». Но тут он ошибался. «А вот и Андерсон!» — сказала тюленька. Дедушка Андерсон принес большущий моток бельевой веревки, а Лили Бьерн — целый мешок прищепок. Андерсон натянул веревку в несколько рядов от окна к противоположной стене. «А теперь, внимание, — сказал дедушка Андерсон, — сядьте все по местам и поправьте веревку, чтобы она находилась на удобной высоте, а затем пришпильте ноты прищепками». «Но я же говорил! — воскликнул Эдвард. — Вы самый необходимый человек в оркестре!» «Ноты, точно флажки, рядами повисли на веревочке». «Ну, начали!» — скомандовал Оскар. «Раз, два, три, четыре!» «И тут вдруг рядом что-то как бабахнет!» «Нет-нет!» — воскликнул Оскар. «Что это было?» «Это бабушка заиграла на барабане!» — сказала Гюро. «Ну, знаете ли», — протянул Оскар. «Знаете, бабушка, вы уж, пожалуйста, подождите, когда я дам знак вступать!» «Это я так! Просто хотела послушать, есть ли еще голос у барабана!» виновато призналась бабушка. и Я нечаянно!» «Эта пьеса вообще-то без барабана!» — сказал Оскар. «Но так и быть, мы вас где-нибудь включим, и вы, кто у нас на ударных, тоже присоединяйтесь по моему знаку!» «Мы же играем для удовольствия!» «Ну, раз, два, три, четыре!» Со всех сторон неслось множество звуков, и герой еле слышал себя, оставалось только положиться на свои пальцы, что они не ошибутся и возьмут правильную ноту. Они попробовали свои силы, сыграв еще парочку пьес, и в заключении Оскар сказал. «Ну вот, инструменты между собой познакомились. А скоро и мы познакомимся друг с другом», ведь мы будем встречаться каждую неделю. Собираемся в следующую пятницу в то же время». Когда они вышли из зала для хорового пения, во дворе их встретили Эрли и Бьорн. «Как жаль, что вы к нам не зашли», — сказала Тюленька. «Что же вы нас не послушали?» «Мы послушали», — сказала Эрли. «Заперев гимнастический зал и сделав обход, мы остались тут и слушали вас, так что...» «И мы тоже поучаствовали в вашей репетиции?» «Похоже, в Тирелтопене все в ладу между собой», — сказал Бьорн. Так оно и было в тот день. Но прошла пара месяцев, и все переменилось так, словно все в Тирелтопене разладилось. «Не лады в Тирелтопене» В тот день, когда все началось, Гюро как раз упражнялась на скрипке. Она готовилась к уроку с Аланом, но играла без удовольствия. Лицо у нее было насупленное и сердитое, потому что ей задан был для упражнения прием, который называется Стаката. Вообще, при стаката получается веселая музыка, ведь стаката означает, что звуки задорно скачут в припрыжку. Но если играть так, как велел на этот раз Алан, ничего веселого не получалось. Музыка звучала скорее сердито. Когда гюро так быстро ударяла по струнам смычком, скрипка издавала какие-то писклявые, и скрежещущие звуки. Тут раздался звонок, но вместо Алана пришла тюленька. Здравствуй, гюро, сказала она. Я знаю, что ты ждешь Алана, и нехорошо вам мешать, но мне надо было куда-то уйти. Понимаешь, мы с Андерсоном повздорили. «Повздорили?» «Да. Я выскочила, хлопнув дверью, и вот прибежала к тебе. А теперь, гадаю, надолго ли мы поссорились. Как, по-твоему, чувствует себя Андерсон, оставшись один после ссоры со мной? Надеюсь, он чем-нибудь занялся. Выделывает кораблик или раскладывает пасьянс. Ведь если отвлечься, человеку бывает легче, правда?» «Не знаю», — сказала Гюро. «А из-за чего вы поссорились?» «Он против меня. Принял другую сторону», — сказала Тюленька. «Представляешь себе, он согласен, чтобы новую дорогу прокладывали через зеленые насаждения перед нашими корпусами, а дальше в лесу она будет пересекаться с бабушкиной дорогой. Я знаю, ему нарочно внушили, что так нужно, а он и поверил». «Вчера, когда я была, у тебя к нему заходил какой-то человек, который собирал подписи, и Андерсон подписал». «Да», — сказала Гюро. «Да, поставил свое имя в его список», — сказала Тюленька. «А я свое поставила в другой. Я за то, чтобы будущая дорога вообще не проходила через Терилтопин». Ее вполне можно проложить в стороне. Нам всем давно пора подумать о безопасности наших детей, да и о нашей собственной, кстати, тоже. А неужели Андерсон не хочет об этом подумать? Да хочет он, хочет. Только он считает, что нужно сделать так, чтобы пожарные машины и машины скорой помощи могли как можно скорее подъехать всюду, куда понадобится. Не хочу больше об этом говорить. А ты упражняйся. «Что-то ты сегодня какая-то сердитая. Может быть, ты тоже записалась в какой-нибудь список?» «Нет. Это я упражняюсь играть стаката», — сказала Гюро. «Причем надо дотрагиваться до струны только кончиком смычка, а потом только лягушкой». «Лягушкой? А что это такое?» — спросила Тюленька. «Это самый нижний край смычка». Тут, глядя на сердитую Тюленьку, Гюро почувствовала, что ей стало как-то полегче играть. Она мысленно представила себе, как будто она Тюленька, и рассердилась из-за какой-то там дороги. Тут снова раздался звонок. На этот раз это был Алан. Тюленька открыла ему и встретила словами. — Иди скорее Гюро, она там играет на скрипке. И на лице у нее столько злости, похоже, что-то там неладно с этим стаката. «Да-да, уже иду». «Привет, Гюро», — сказал Алан. «Я слышу, ты упражняешься. Ты каждый день так упражнялась? Или это только сегодня к моему приходу?» «Я упражнялась каждый день», — сказала Гюро. «Но я просто умаялась с этим стаката. И скрепочка моя его совсем не любит. Сократу оно тоже не нравится. Он придет сегодня сюда на урок». «Я ждал, что он придет», — сказал Алан. Но рано утром он позвонил и сказал, что, к сожалению, не может прийти. Он помогает папе рисовать плакаты. Он еще говорил про какую-то дорогу, но я так и не понял, в чем дело. «А что? Сократ тоже с кем-нибудь поссорился?» — спросила Гюро. «Чего не знаю, того не знаю», — ответил Алан. Но он говорил ужасно взволнованно. И его папа тоже, кажется, волновался. Хотел бы я знать, упражняется ли Сократ так же прилежно, как ты. Ему это легко дается, так что более или менее все получается, но ты добьешься большего, если будешь как следует упражняться каждый день. Со скрипкой, знаешь ли, жульничать не годится». «Вот как!» — Гюро задумалось. «Если Сократу это легко дается, то ей, значит, трудно, и потому приходится упражняться вдвое больше, чем Сократу». Должно быть, у нее сделалось очень уж серьезное выражение, потому что Алан, поглядев на нее, сказал. «Я считаю, что ты просто молодец, Гюро, что так много работаешь. Сама подумай, ты же еще совсем маленькая, и представь себе, сколько лет у тебя впереди. За эти годы ты успеешь очень многому научиться». «А теперь дай послушать твои упражнения». Гюро принялась играть, и через некоторое время алан сказал. «Совсем неплохо, Гюро. А теперь сыграй пьесу, которую ты готовила». «В ней тоже над нотами часто стоят точечки», — сказала Гюро. «И значит, там все время встречается стаккато». Но в пьесе оно не мешает, потому что тут слышишь, что оно на месте. Я сяду на стул и послушаю тебя, сказал Алан. «Андантина Франца Шуберта. Это же те самые ноты, которые купила для тебя тюленька. Наверное, ей приятно было бы послушать. Угу. кивнула Гюро. Пускай послушает. Тюленька! Сейчас я сыграю ту пьесу, которую вы с Андерсоном мне подарили. «Да?» — откликнулась Тюленька. «Я уже приготовилась слушать». «Я сыграю только один раз, хотя тут указано, что надо играть два раза», — предупредила Гюро. «Я сыграю не очень быстро, и сначала мне нужно найти ноту соль». «Ага, вот она». Когда Гюро кончила играть, Алан сказал. «Ты очень хорошая девочка. Тут все время попадалось стаккато» а ты даже не ворчала. «Очень хорошо, Гюро. По-моему, ты не зря потрудилась». «В нескольких местах было не совсем правильно», — сказала Гюро. «Это не важно», — сказал Алан. «Послушай, не могли бы вы с Тюлинкой приехать в среду в музыкальную школу? Тогда я позову на это время одного из моих друзей, чтобы он аккомпанировал на фортепиано. Вот увидишь, тебе самое будет интересно». «Знаешь, весной я сдаю экзамен. На этом экзамене будут проверять, как я умею учить людей музыки. Я хочу, чтобы ты пришла на этот экзамен, и мы с тобой будем выступать как учитель и ученица». «А, -а, -а вдруг я не так сыграю?» — испугалась бюро. «Ничего страшного», — успокоил ее Алан. «Когда люди учатся, они обязательно что-то играют неправильно и только потом выучиваются играть как следует» ну гюро ты мне так подняла настроение что если хочешь давай сыграем что нибудь вместе по твоему выбору а тюлинька нас послушает хорошо вот эту сказала гюро как же она называлась старинная мелодия подсказал алан давай попробуем они дважды сыграли эту пьесу и тогда алан сказал «Ну, пожалуй, на сегодня урок можно закончить. Скажите, пожалуйста, можно мне сегодня у вас поупражняться?» «Ну, конечно же», — сказала тюленька. «А я поднимусь наверх и поставлю чайник к приходу Эрли Бьорна». Гюро еще немножко побыла в подвале. Она уже хотела было убрать скрипку в футляр, но тут Алан остановил ее. «Дай-ка поглядеть, Гюро, как там у тебя поживают струны. Ой-ой-ой, они же все усыпаны канифолью. Надо их немножко почистить». Алан достал чистую белую тряпочку и протер струны. Когда он тер, струны так и скрипели. «Вот так-то», — сказал Алан. помни Гюро, струны надо держать в чистоте». «Ну все, жду тебя в среду». И с этими словами Алан начал сам готовиться к уроку и разучивать то, что ему было задано. Сначала он взял на скрипке несколько протяжных звуков, потом, улыбнувшись Гюро, поиграл стаката. Но затем он так погрузился в свое упражнение, что забыл про нее. Гюро немножко послушала и отправилась наверх к тюлинке. На кухне Гюро тюленьку не застала. Чайник стоял на плите, а тюленька сидела в комнате над телефоном. Ай, как лучше позвонить Андерсону и попросить его помириться, или спросить, не забыл ли он купить к обеду молока и картофельного пюре, или что-нибудь еще в этом роде. Что касается дороги, тут я ему не уступлю. Об этом даже не стоит говорить. А может быть, лучше ты, гюро, ему... Позвонишь и послушаешь, какой у него голос, чтобы узнать, в ссоре он со мной или, может, соскучился. Я наберу номер, а ты возьмешь трубку, ладно? «Ладно», — сказала Гюро. «Это я могу». «Дедушка Андерсон, это ты?» «Да, это я», — ответил дедушка Андерсон. «Ты еще в ссоре?» — спросила Гюро. «Вот еще». «А с тобой у нас и вовсе ссоры не было». «А с Тюленькой ты в ссоре?» — серьезно спросила Гюро. «Нет», — сказал Андерсон. «Может быть, ты передашь трубку ей самой?» «А ты не забыл, что сегодня надо было купить пюре и молоко тоже?» «Не забыл», — сказал Андерсон. «Хорошо ты сегодня играла?» «Не совсем хорошо, но зато очень много». Сказала Гюро, так много, что даже руки устали. Молодец, похвалил ее Андерсон. Помнишь, в пятницу мы идем на репетицию оркестра Отрада, так что в пятницу мы увидимся. Виделась сегодня с Сократом? Нет, он остался рисовать какой-то плакат. Ну да, понятно. А можно мне тюленьку? «Тюленька!» — обернулась Гюро. Он хочет говорить с тобой. «Значит, хочет», — сказала тюленька, и лицо у нее повеселело. «Ну что, милая?» — сказал Андерсон. «Все еще готова вспыхнуть, как пороховая бочка?» «Нет, уже остыла», — сказала тюленька, «но остаюсь при своем мнении». «И я тоже», — сказал Андерсон. «Но не ссорятся же нам из-за этого». «Действительно», — сказала тюленька, — «И вообще нам пора садиться за ствол обедать». «Конечно», — согласился Андерсон, «а я приготовлю что-нибудь вкусненькое. А это поможет. А потом я объясню тебе, почему я пришел к такому мнению насчет дороги». «А я объясню тебе свое мнение», — сказала Тюленька. «Тогда мы, по крайней мере, поймем, кто как думает и почему». Э, «Ты раскладывал сегодня пасьянс или мастерил кораблик?» Я омыл посуду, а теперь собираюсь пойти в магазин. Гюро напомнила мне про пюре и молоко, а затем я сочиню для тебя изысканный обед к твоему приходу. Отлично. Значит, мы больше не в ссоре, а просто разошлись во мнениях. Можно и так сказать. Ну, пока. До встречи. Телинка положила трубку и обернулась к Гюро с веселым и довольным выражением какой же он добрый знаешь что он мне сказал он сказал что сочинит мне изысканный обед а такие слова не во всякой семье говорят друг другу подписные листы бюро не интересовала новая дорога не задумывались над этим ни эрли и бьорн ни лили бьорн во всяком случае на первых порах Точно так же не волновал этот вопрос и обитатели лесного домика. Они уже что-то слышали про новую автомобильную дорогу, но как-то еще не успели разобраться, из-за чего идут бои в Терелтопене. А там действительно уже развернулись настоящие бои. Люди, конечно, не шли стенка на стенку и не сражались на кулаках, но перестали друг с другом здороваться и вообще стали вести себя странно. Во всем этом было мало приятного. Как-то раз бабушка сидела дома одна. Отец уехал на грузовичке, мама тоже ушла на работу. С некоторых пор она устроилась продавщицей в пристанционный киоск, потому что училась в музыкальной школе играть на флейте, а за занятия нужно было платить. Вот она и решила сама заработать на свою учебу. Ну и вообще, дополнительный заработок никогда не лишний. Детям часто надо было что-то купить, и она рада была что может, когда нужно, подкинуть на это денежат. Марен была на занятиях, она теперь училась в гимназии, а Мартин ушел в ремесленное училище, он с детства мечтал стать столяром, и остальные дети тоже были в школе. Мортон... Тоже был в школе, так что бабушка осталась одна. Не так, чтобы совсем уж в одиночестве, потому что с ней оставалась самоварная труба. Рядом были курочки, коровка-роза и бычок, но они находились в хлеву, дремали, пережевывали жвачку, так что хоть и были рядом, но с ними не потолкуешь. Самоварная труба тоже спала, а бабушка уже переделала на сегодня все дела. Она приготовила обед, а теперь присела отдохнуть, за чашечкой кофе. «Ну что, может, пойдем прогуляемся?» — сказала бабушка. «Старушка ты у нас стала, самоварная труба совсем, как я. Но и на старости лет нельзя сдаваться. Если лежмя лежать, это добром не кончится. Того гляди, залежишься так, что ноги ходить откажут». «Эх, жаль, что индивид уехал от нас веслан. Он тебя подзадоривал побегать». «Помнишь еще, как вы носились с ним по двору?» Самоварную трубу так разморил сон, что она и ухом не повела на эти слова. Но когда бабушка позвала «Пошли, самоварная труба, давай прогуляемся по двору», собака поднялась. «Ой, в лесу дорога такая скользкая, что того гляди свалишься, а то, не приведи бог, еще и ногу сломаешь». А самоварная труба не могла не согласиться с мнением бабушки, поэтому она послушно ходила за ней по пятам вокруг двора. Пока они гуляли себе потихоньку, бабушка потянула носом воздух и сказала. «Чуешь, самоварная труба, что весна уже не за горами. Скоро нам с тобой можно будет посидеть на солнышке, и не надо будет навьючивать на себя столько всякой одежды». Самоварную трубу одежда, правда, меньше всего заботила, но когда ей напомнили про посиделки на солнышке, она обрадовалась. Так под разговоры они с бабушкой много раз обошли двор по кругу. «Ой, посмотри-ка на деревце Мортона», — сказала бабушка. «Видишь, как оно подросло? Летом в засуху он прилежно его поливал». И как раз на этих словах у самоварной трубы дернулся хвост, а затем настороженно поднялась голова. Она осмотрела не на дерево Мортона, а на лесную дорогу, потому что на ней показались какие-то люди. Это были две женщины. Самоварная труба на всякий случай залаяла и побежала к калитке. Собака, наверное, думала, что у нее очень грозный вид. Она ведь служила сторожем, и сейчас, когда бабушка осталась в доме одна, выполняла свои обязанности с особенным усердием. «Ну, будет тебе пугать людей», — сказала бабушка. «Ты же видишь, это всего лишь две женщины. Сама посмотри, как скользко сейчас на дороге. Вон как они медленно идут». Обе женщины шли словно по канату трудом сохраняя равновесие, и, подойдя к калитке, одна даже схватилась руками за столб, она сказала. «Ой, наконец-то мы добрались. Это был ужасный поход». «Да уж», — сказала вторая, — «но совершенно необходимый. Можно к вам войти?» — спросила она у бабушки. «Конечно», — сказала бабушка, — «мы только рады новым гостям». Я тут как раз сварила кофе, и ни одну чашечку в кофейнике осталось еще достаточно. Сейчас подогрею, и можно подавать на стол. Вот только вафель сегодня нет, но зато остались от Рождества трубочки». «Спасибо большое», — сказала одна из женщин, — «но мы совсем не за тем». «Спасибо, но мы не хотим вас утруждать», — сказала другая. Но, войдя в кухню, гости передумали и перестали отказываться от кофе с пирожными. Сначала они только нахваливали, как же уютно в лесном домике, а затем одна начала про главное. «Понимаете, мы решились на такой дальний поход, так как для этого есть особенная причина. Хотя вы и живете довольно далеко от Тиреллтопина, Но, как-никак, для вас этот город тоже не чужой. Вот мы и пришли, чтобы вы тоже поставили свою подпись в нашем листе. Э, как вы, согласны его подписать? Мы собрали уже много подписей». «Да что ж вы, милые!» — воскликнула бабушка. «Неужели вы ходили в такую даль только ради моей подписи?» Бабушка даже загордилась собой, но в то же время и растерялась немного, потому что не могла вспомнить, где у нее перо и очки. э перо у нас есть», — сказала женщина. «Мы хотим подать бумагу по поводу предполагаемого строительства дороги через Терилтопен. Иногда трудно бывает понять, чего людям надо. Вот к нам хотят провести автомобильную дорогу. Она стоит больших денег». А некоторые вдруг заявляют, что они против. Они хотят, чтобы дорога прошла в стороне от нас. Но тогда нам ведь не будет от нее никакой пользы. Поэтому очень важно, чтобы вы, одна из старейших жительниц нашего округа, поддержали наше мнение. Бабушка не очень внимательно прислушивалась к тому, что там они говорят. Она только думала, куда запропастились ее очки». Вчера она читала на ночь в постели, верно, но потом так и заснула с очками на носу и обнаружила их уже ночью. Она их сняла и с куда-то положила. А что было потом? Надевала она их днем или нет? В хлеб она не ходила в очках, там они ей не нужны, но Мортон перед тем, как уйти в школу, попросил бабушку прочесть его сочинение. Тогда она надевала очки, а потом... Выходила во двор провожать Мортона. Потом она вернулась домой готовить обед и чистила картошку. Для этого очки не понадобились. Стараясь вспомнить, бабушка обводила глазами комнату. Подумав, что она не хочет ставить свою подпись, гости сказали. «Вы, конечно, не обязаны подписываться, если не хотите, но мы были бы очень рады, если бы вы согласились». «Да я, пожалуйста», — сказала бабушка, — вот только никак не вспомню, где лежат очки. «Ну, это не беда», — обрадовалась женщина. «Мы вам покажем, где расписываться, вот тут, после предыдущей фамилии, а почерк — это неважно». «Знали бы вы, какие бывают подписи, некоторые и прочитать невозможно, но здесь это не имеет значения». «Раньше-то у меня бывало красиво, получалось писать», — сказала бабушка. «Когда я была маленькая, учительница хвалила меня за письмо. А теперь как-то нечасто приходится это делать. Я больше люблю почитать». «Я, я вас понимаю», — сказала женщина. «Вот здесь подпишитесь, и все. Этим вы сделаете полезное дело для Тирилл «Да». «Терилтопин — хороший городок», — сказала бабушка. «И если моя подпись пойдет ему на пользу, я с радостью подпишусь. Уж как-нибудь, Авось, и без очков сумею накорябать свою фамилию». Бабушка долго выводила каждую букву, стараясь все-таки, чтобы подпись получилась поаккуратнее. Закончив писать, она вздохнула с облегчением. Казалось, она осталась довольна. «Надеюсь...» что это можно будет прочесть», — сказала она. «Уверена, что все получилось как надо», — сказала женщина. «Огромное вам спасибо. Ну, мы пошли. Нам еще многих нужно обойти. Надо сказать, что до вас добираться ужасно скользко. Даже страшно подумать, что назад надо той же дорогой возвращаться». «Сейчас я вам обеим дам поклюшки», — сказала бабушка. Мортон и бабушка вырезали и остругали много клюшек, так что бабушке было из чего выбирать, когда она отправлялась во двор или в дальний поход за покупками в Тирилтопен. «Спасибо вам!» — поблагодарили женщины бабушку и пошутили. «Ну вот, поплетемся теперь, как колейки с клюкой!» Женщины вышли за калитку, но самоварная труба не замахала им на прощание хвостом, Собака не чувствовала уверенности, что они ей понравились, а когда увидела, что они уносят бабушкины клюшки, то и вовсе разлаялась. «Да будет, будет тебе!» — сказала бабушка. «Не опасные они гости, да и сами пугливые, так что тебе нет нужды так стараться. Пошли лучше домой». Они вернулись в дом, бабушка принялась убирать со стола и тут вдруг нашла свои очки. Они лежали возле железной коробки с печеньем. И тут она вспомнила, что надевала их, когда доставала из коробки трубочки. Они очень ломкие и легко крошатся, поэтому ей тогда понадобились очки. Ну что ж, теперь уж ничего не поделаешь. Бабушка была в хорошем настроении, немножко гордилась собой и сказала самоварной трубе. «Видишь, Они не пожалели времени, чтобы прийти ко мне. Моя помощь была важна для Тирелл Бабушка посидела, размышляя над недавним происшествием, затем взяла книжку и продолжила чтение. Она подумала было выпить еще чашечку кофе, но потом сказала себе, «Нет, хватит уже, пора остановиться». «Слышишь, самоварная труба?» «Нельзя целый день беспрерывно хлебать кофе. Это вредно для здоровья». Самоварная труба не ответила. Она стояла, уставившись в миску для воды. В миске было пусто. «Ах, как же это я так запамятовала!» — сказала бабушка. «Розе дала, бычку дала, курицам дала. А тебя и забыла. Сейчас будет тебе вода». Бабушка взяла кувшик и налила в миску воды самоварная труба, бросилась локать воду с таким удовольствием, словно это была самая вкусная вещь на свете. Что там, какой-то кофе? Только бабушка устроилась почитать, как вдруг в дверь постучали. Самоварная труба вскочила, и с лаем бросилась к двери. «Ладно, ладно», — сказала бабушка. Правильно, что полаяла пострашней. «Если там нехорошие люди, они испугаются, а если хорошие, тогда перестань». Бабушка взглянула в кухонное окно и увидела под дверью двоих молодых парней. «Здравствуйте, бабушка. Извините, что помешали. Мы хотели поговорить со всеми, кто живет в доме». «Кроме меня сейчас никого нет», — сказала бабушка. «Эдвард нам так и сказал. Надо было нам подождать до вечера». «А, так вы знаете Эдварда. Тогда заходите, пожалуйста». «Слышишь, самоварная труба? Хватит тебе, замолчи!» «Выпейте кофейку?» «Нет, спасибо, отказались ребята. У нас мало времени. Мы только расскажем, по какому делу пришли и пойдем дальше. А дело в том, что через Тирил Топин хотят провести дорогу шириной 8 метров. От этого пострадают зеленые насаждения и пойдут выхлопные газы. Одним словом, ничего хорошего». Поэтому мы считаем, что дорогу надо прокладывать в обход, чтобы нам не волноваться за детей, чтобы не страдать от уличного шума. Вот мы и пришли к вам с подписным листом и просим вас тоже поддержать нас и поставить свою подпись. На этот раз бабушка знала, где ее очки. Они уже были у нее на носу. Поэтому она внимательно выслушала, что говорят парни. Когда они кончили, она кивнула. «Вот вы...» «Объяснили толково. Которые раньше-то приходили, тех я не очень поняла, что им надо. А Эдвард после меня будет смотреть, что тут написано?» «Да», — сказали ребята. «Тогда я уже постараюсь написать поразборчивей», — сказала бабушка. На этот раз она была в очках и хорошо видела буквы. Подписавшись, она посмотрела, что получилось. «Вроде бы прилично на вид». «Не то слово», — сказал один из ребят. «Очень даже здорово мне бы так писать. Но нас теперь этому не учат. Спасибо вам, бабушка. Всего вам доброго. И передавайте привет вашим домашним. Мы еще зайдем к ним попозже». Ребята ушли, а бабушка села в кресло-качалку и занялась вязанием. Повязав немного, она вдруг задумалась — В ушах у нее явственно зазвучали голоса первых посетительниц. Когда они приходили, все мысли бабушки были заняты только тем, как бы найти очки, и она плохо слышала, что они ей говорили. А ведь говорили они, что не согласны с прокладкой новой дороги в обход, терил Топина. Они хотели, чтобы дорога шла через самый центр, и бабушка поставила свою подпись в их список. Ох, самоварная труба! «Что же это я наделала? Я ведь, можно сказать, поступила как мошенница, если расписалась на обоих листах и отдала свой голос за ту и за другую сторону». Бабушка совсем расстроилась, и тут снова в дверь постучали. Бабушка затаилась, как мышка, чего нельзя было сказать о самоварной трубе. Глядя на то, что бабушка не встает и не идет отворять дверь, она перестала лаять. Ведь раз бабушка молчит, то самоварная труба как будто осталась одна в пустом доме, и тут вся ее храбрость куда-то пропала. «Бабушка, это я, почтальон!» — послышалось из-за двери. «Я только хотел, чтобы вы расписались на этой бумажке. Я принес вам посылку». «Ну уж нет!» — ответила бабушка. «Ни за что не буду расписываться ни на каких бумажках. Даже и не проси!» «Да, но без росписи я не могу отдать вам посылку», ответил голос за дверью. «Можешь не уговаривать. Я и так уже сегодня нарасписывалась. Меня хватит». И в этот самый момент пришли Гюро, Тюленька и Сократ. Они ходили в лес погулять перед обедом и по пути решили завернуть к бабушке. «Как вы, бабушка, уж не заболели ли?» спросила Тюленька. «Да нет». «Чувствую я себя вроде бы хорошо», — сказала бабушка. «Да вот нынче утром так отличилась, что и сказать стыдно». «Она говорит, что не станет расписываться», — сказал почтальон. «А без расписки я не могу отдать ей посылку». «Давайте я за нее распишусь», — предложила утюлинка. «Я напишу, что расписываюсь за бабушку и поставлю свою подпись. По-моему, этого будет достаточно». Тюленька получила посылку. Она оказалась увесистой. Почтальон сказал. «Я принес ее, чтобы бабушке не ходить за ней на почту. Это же вон как далеко. Передайте ей привет и объясните, в чем дело». «Большое спасибо», — сказала Тюленька. «Вы были очень добры». «Можно нам войти?» — спросила Гюро. «Только если не за подписью», — ответила бабушка. «Мы не за подписью», — сказал Сократ. «Мы отдать посылку». Тогда бабушка их впустила. «Мы тоже все получили посылки», — сказала Тюлинька. «И Гюро, и я, и Сократ. Нам с Андерсоном прислали выдержанный сыр, а Гюро и Сократу — по деревянной ложке». Бабушка вскрыла посылку, и в ней оказался целый круг козьего сыра. При нем было вложено письмецо. Бабушки из лесного домика от Индивида». Это настоящий козий сыр, скромный подарок в знак благодарности за теплый прием, который оказывали ему вы и самоварная труба. Сердечным приветом маме и папе от Индивида, который жив-здоров и доволен своей жизнью в Эстлане. Бабушка заметно повеселела, но снова вспомнила давешнее приключение — и рассказала все Тюлиньке. «Как ты думаешь, что они сделают со мной, когда узнают, что я подписала оба листа?» — спросила она. «Не расстраивайся, бабушка», — сказала тюленька. «Ты не виновата, что какие-то люди обходят чужие дома и дурят всем головы. Они хоть кого уболтают. Я все объясню Эдварду, так что ты не волнуйся». А вообще скажу я тебе, в терил не сейчас такое творится, что просто тошно. Вот мы и решили лучше зайти и повидаться с тобой. Да того тошно. Там кругом не лады, все перессорились из-за этой несчастной дороги, сказала Тюлинка. А, -а, а я вот сама с собой не владу, а это ничуть не лучше. Вот увидишь, все у тебя уладится. Сказала Гюро. Но бабушка, казалось, не поверила. Во всяком случае, сегодня она на это не надеялась. Даже веселее, чем бегать. Гюро сидела, дожидаясь прихода Тюленьки, потому что Тюленька должна была отвезти ее в музыкальную школу. Эрли и Бьорн еще были дома и разговаривали на кухне, а Лили Бьорн уже ушел в школу. Гюро думала о предстоящем дне, впереди было много чего интересного, но в то же время она слышала, о чем говорят Эрли и Бьорн. Они дали себе передышку после утренних дел. Они уже успели привести в порядок школьный двор, отпереть все двери и зажечь в помещениях свет. Одним словом, выполнили все, что полагалось утром. «Меня никто не заставит подписывать какие-то листы», — сказала Эрли. «Бедная бабушка. Ведь это надо же было так заболтать человека, чтобы он подписал оба листа. У нас ведь и без того есть дорога, по которой могут ездить автомобили». «Беда только в том, что тогда, когда строился Тирил Топин, никто не ожидал, что будет столько машин. Никому и в голову не приходило, что все будут на них ездить» и поэтому дорога у нас такая узкая, что на ней две машины еле-еле могут разъехаться. А все из-за того, что вся обочина заставлена припаркованными машинами. «Но и тротуары у нас такие, что не позавидуешь», — сказала Эрли. До того покатая, что только чудом с них до сих пор еще никто не соскользнул зимой на проезжую часть. «Ты права, и мостовая слишком узкая», — сказал Бьорн. «Но ведь можно же ее расширить и сделать там одностороннее движение. Тогда не надо будет думать, как разъехаться со встречным автомобилем». «Да», — сказал Берн, «Но деньги-то отпущены на новую дорогу». «Ну и пусть», — сказала Эрли. «Но разве обязательно дорога должна быть автомобильной? Разве нельзя сделать дорогу для людей, человеческую дорогу, если можно это так назвать, а рядом будет велосипедная?» «А ведь это мысль!» — сказал Бьерн. «Может, выступишь с таким предложением на собрании, которое назначено на четверг?» — спросила Эрли. «Я выступлю. С какой стати я буду выступать, когда придумала это ты? Ты можешь выступить и сама, а я тебя поддержу!» «Может быть, мы останемся одни со своим мнением?» — засомневалась Эрли. «Это ничего не значит...» «По крайней мере, мы выскажем свою точку зрения». Эрли и бьорн еще продолжали разговор. Гюро уловил отдельные слова, что-то про велосипеды и санки, но больше уже не стала слушать, потому что пришла тюленька. «Извините, что я задержалась», — сказала она. «Но если выйти прямо сейчас, мы успеем на электричку, даже если идти не спеша». «Как хорошо, что ты уже собралась, Гюро». «Пока, Гюро», — сказал Бьорн. «Всего хорошего. Желаю тебе поиграть от души». «Спасибо, Тюленька, что согласилась ее проводить», — сказала Эрли. «Удачи тебе, Гюро». Тюленька и Гюро отправились в путь. Сегодня они мало разговаривали по дороге. Тюленьке было не до разговоров, потому что было скользко, и ей надо было внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не брякнуться на ужасно покатом тротуаре. А Гюро мысленно играла на скрипке. Они доехали на поезде до города, сделали пересадку и, наконец, добрались до музыкальной школы. Гюро давно уже там не бывало. В последнее время Алан давал ей уроки на дому, и она была рада снова повидать школу. Некоторых больших мальчиков и девочек она уже знала в лицо. Кто-то из них пел, прохаживаясь взад и вперед, а из маленьких классных комнат со всех сторон неслись звуки музыки. И хотя каждый там играл свою мелодию, никто никому не мешал. Все были так заняты своим делом, что не обращали внимания на других. Тут подошел Алан с другим взрослым мужчиной. У Аллана были бакенбарды, а у этого маленькая бородка — Широкие густые брови и очки. Из-за очков на гюро внимательно смотрели спокойные глаза. Здравствуй, это ты, гюро? А меня зовут Арне. Алан сказал, что ты согласна, чтобы я сегодня поиграл вместе с тобой. Только бы у меня получилось. Ты принесла мне ноты для фортепиано. Да, сказала Гюро. Послушай, Гюро, сказал Алан. «Ты не против, если к нам придет мой учитель?» «Я сказал ему, что весной хочу привести тебя на свой экзамен, так что нужно, чтобы сегодня он тебя послушал. На экзамене ты будешь играть этюды и понемножку из остального. Сегодня же ты сыграешь только своего Шуберта. Ну, а пока заходите оба в класс и порепетируйте вдвоем». «А можно тюленька тоже тут посидит при учителе?» — спросила Гюро. «Конечно, можно. Может быть, еще несколько человек захотят послушать. Как тебе это? Ничего?» «Ничего, конечно», — сказала Гюро. Она отправилась в класс, где стояла пианино, на котором сейчас готовился к их общему выступлению Арне. «Такая незадача», — пожаловался он. «Когда я волнуюсь, у меня потеют руки». — У меня тоже, но я ношу с собой платочек и вытираю ладони, когда надо. — Давай быстренько порепетируем вместе. Мы с тобой теперь одна команда и будем помогать друг другу, как только можем. Ты уж не сердись на меня, если я вдруг ошибусь. — Не буду, — улыбнулась Гюро. Ей даже как-то стало спокойнее от того, что Арне тоже волнуется. — Конечно же, она не будет на него сердиться. «И с Алланом мы тоже в одной команде!» «А как же иначе?» — подтвердил Арне. Они успели сыграть пьесу дважды, прежде чем в дверь постучали. Пришли Тюленька и Алан, и две девушки, и с ними мужчина. Уже не молодой, голова у него была седая, а сам он большой и довольно толстый. «Это и есть твой вундеркинд, Алан. Спросил он громко. Нет, сказал Алан. Герог, к счастью, не вундеркинд, но, как мне кажется, она дружит со скрипкой и прилежно занимается. А это, по-моему, гораздо лучше, чем быть вундеркиндом. Что верно, то верно. Поди она еще и читать-то не умеет, вон она какая маленькая. А ну-то она разбирает. Она их как орешки щелкает, весело ответил Алан. Только вот со счетом не все ладится, но ничего понемногу научится ну что наверное она сумеет сыграть нам песенку бебе овечка сказал старый учитель при этих словах он улыбнулся, так что с ним было совсем не страшно. гюро ничего не сказала и только молча на него смотрела. она почувствовала что алан тоже волнуется наверное он побаивается учителя. Гюро Аллана не боялась, а сейчас они все трое, Гюро, Алан и Арне, были одной командой. Арне подмигнул ей, как будто напоминая об их уговоре. «Теперь, мол, мы с тобой оба заодно, Гюро». Гюро кивнула, поставила палец на соль, и они начали играть. Когда они закончили, все, кто был в классе, захлопали. Гюро даже вздрогнула. Пока они играли, она ни на что другое не обращала внимания. Играть с Сарны было интересно. Он встал из-за пианино, подошел к Гюро, пожал ей руку и поклонился. «У нас неплохо получилось», — сказал он. «Может быть, я не всегда поспевал за тобой, ты, видно, любишь побыстрее, а вот и убегала от меня». Когда он это сказал, Гюро живо вспомнила, как весело бывает бежать «быстро-быстро», Но тут она перевела дыхание и уже спокойно посмотрела на Алана и старого учителя. «Я согласен. Приводи на экзамен эту девчушку», — сказал тот. «Я-то думал, что ты выберешь кого-нибудь постарше, но сегодня мне понравилось». «Приходи, гюро, мы будем рады тебе», — сказал он. «Сейчас мне пора на урок, но уже весною мы с тобою снова увидимся». С этими словами учитель ушел а алан гюро и арны еще остались в классе и поговорили о том как они только что играли и арны сказал я с радостью готов еще с тобой сыграть спасибо что ты пришла гюро сказал алан сейчас у нас начинается урок с альфеджио так что нам надо идти всего хорошего на той неделе я приду и мы позанимаемся а кроме того в пятницу мы с тобой будем играть в терилтопинском оркестре «Ты получила свою партию?» «Угу», — кивнула Гюро. Затем они с Тюленькой поехали домой. Гюро возвращалась радостно, и ей так понравилось играть с этим Арне. Это было так весело, как бегать, даже, может быть, еще веселей. Тюленька проводила ее домой, приготовила поесть, а когда они подкрепились с дороги, спросила. «Ничего, если я сейчас уйду к Андерсону?» Ничего! Все дела были позади, и теперь Гюро была свободна. Она взяла с собой Вальдемара и Кристину и пошла погулять на дворе. Сначала она отправилась на горку, с которой раньше каталась на лыжах, но снег подтаял и превратился в кашу, потому что сегодня целый день светило солнце. И Гюро вернулась на площадку перед домом дворника». Она подумала, что хорошо бы достать трактор и машинку, которую ей подарил Лили Бьорн. На площадке местами оставался снег, его не весь убрали. Бьорн смастерил для игрушечного трактора деревянный скребок, его можно было прикрепить спереди, и получался хороший снегоочиститель, чтобы сделать дорожки. Вот тут автомобильная дорога, сказала гюро сбегав за машинкой, которая оставалась возле санок. «Смотрите, Вальдемара Кристина, вот здесь тротуар, и запомните, на проезжую часть нельзя выбегать!» Но Кристина нарочно не послушалась и выскочила на дорогу прямо навстречу автомобилю. К счастью, автомобиль вовремя затормозил и не задавил Кристину. Но Гюро сказала... «Нет». Так больше нельзя. Надо сделать человеческую дорогу для людей, а рядом маленькую дорожку для велосипедов. Когда мы с Сократом будем кататься на велосипедах, тут не должно быть автомобилей. И Гюро принялась за работу. Она начала прокладывать дорогу, и не прямую, а извилистую. Когда дорога была готова, Вальдемар и Кристина стали по ней гулять, но скоро у них устали ножки. М -м. «Надо сделать скамейки», — сказала Гюро. «Погодите, сейчас я вернусь, только сбегаю в подвал». Из подвала она вернулась с обрезками дерева. Она разложила вдоль дорожки маленькие чурбачки, и это были скамейки, а затем сбегала на лесную опушку и принесла оттуда сухих веточек. Они изображали деревья. Гюро воткнула их вдоль дорожки по обе стороны, затем взяла небольшую деревяшку и сказала... Это будет у нас дедушка Андерсон. Он быстро устает, когда дорога идет в гору. А теперь ему будет где отдохнуть, потому что тут мы поставили скамейку. С этими словами Гюро поставила деревяшку на чурбачок возле дорожки. Она так увлеклась и разговорилась, что не заметила, как к ней подошли Сократ и Эдвард и теперь молча наблюдали за тем, что она делает. Когда люди... «Гуляют по человеческой дороге, они берут из дома что-нибудь перекусить. Дедушка Андерсон принес с собой кофе в термосе, а у меня с собой сок и бутерброды. Летом, если захочешь, по дорожке можно кататься на велосипеде, а зимой на санках». Тут уж Эдвард больше не мог удержаться. «Что это ты тут придумала такое замечательное?» — спросил он. «Это Тирил Топин», — сказала Гюро. «Вот здесь проходит наша старая автомобильная дорога. Ее мы немножко расширим, потому что тротуар нам больше не нужен. А это человеческая дорога для людей. А узенькая дорожка рядом будет для велосипедов и санок. А по бокам много деревьев и скамеек». «Да это же просто здорово!» — воскликнул Эдвард. «Неужели это ты все сама придумала?» «Нет». Человеческую дорогу придумала мама, зато я придумала скамейки и деревья. А то моя Кристина чуть было не попала под колеса, когда выскочила на мостовую. Поэтому по мостовой, где ездят автомобили, ходить нельзя. А по человеческой дороге дети могут спокойно ходить, тут безопасно. А мы с папой сделали плакат за то, чтобы строить объездную дорогу, сказал Сократ. «Ты должна выступить на нашей стороне!» «Погоди, Сократ», — сказал Эдвард. «Сдается мне, что тут появилась еще одна сторона со своим мнением». Он присел на корточки и еще раз внимательно присмотрелся, как замечательно все устроило гюро. «А как же мы будем очищать эту человеческую дорогу от снега?» — засомневался он. «Снегоуборочная машина тут вряд ли проедет». А и не надо, сказала Гюро. Это можно сделать на тракторе. У него же есть снегоочиститель. И тут к ним подошли Эрли и Бьорн. А вот и вы, сказала Эрли. Ну как, Гюро, хорошо прошло выступление? Угу, кивнула Гюро. Вообще-то мы пришли к вам просить, чтобы вы поддержали предложение нашей стороны, сказал Эдвард. Но теперь уж я не знаю. «Нет», — покачала головой Эрли, — «мы никому не отдадим свою подпись, потому что нам не нравится ни то, ни другое предложение». «Я уже знаю, о чем речь», — сказал Эдвард, — «и это очень даже неплохо». «Уже знаешь?» — удивилась Эрли, — «но я еще никому, кроме Бьорна, об этом не говорила». «Должно быть, Гюроу что-то услышала», — сказал Эдвард, — «и кое-что добавила от себя. Вот, посмотрите». Она еще придумала поставить скамейку для Андерсона и для остальных, чтобы всем было где посидеть, и велосипедную дорожку, и деревья по сторонам. По-моему, так будет очень здорово. Пошли, Сократ, у нас впереди много работы. Никто не понял, какой работой он собирается заняться, но Гюро показалось, что он сказал что-то вроде «заново рисовать». Наступил четверг, и в этот день в Тирелтопене Произошло сразу много всего удивительного. Сначала Гюро вдруг ни свет ни заря пришла тюленька. Как видно, она шла очень быстро, так как щеки у нее были красные-красные. «Ты что, опять хлопнула дверью и рассорилась с Андерсоном? спросила Гюро. «Да нет. Весь ужас в том, что я даже подумала, уж лучше бы мы рассорились. Андерсон как-то странно себя ведет». «Знаешь, что он сказал?» «Ну, тюленька говорит, сегодня ты уж как-нибудь управляйся сама, а мне некогда готовить обед, так что лучше тебе побыть у Гюро до вечера. Там, на школьном дворе, будет общее собрание. А ты-то куда на весь день?» «Я в молодежную школу». Он сказал об этом совершенно спокойно, как будто для пожилого человека ходить в молодежную школу — это самое обыкновенное дело. «Мы что, поссорились?» — спрашиваю я. «Ну что ты, моя милая? Погоди, может быть, еще день не кончится, а у нас уже пройдут все разногласия», — сказал он на прощание и ушел. «Во всяком случае, насчет собрания на школьном дворе все верно», — сказала Эрли. «И хорошо, что оно будет». «Пора, наконец, людям встретиться и поговорить обо всем, а то многие уже так рассорились, что еле здороваются друг с другом». «Ну, да, у Нюси в семье вообще дела плохи», — сказала Тюленька. «Нюси и ее папа за одну партию, а мама за другую». «А Нюси, ты только подумай, на переменках даже не разговаривает с Авророй, потому что у них различные взгляды». Ну, авось как-нибудь все со временем утрясется. Я тут у тебя посижу на телефоне, Эрли, так что ты спокойно можешь заниматься своей работой. После того, как уроки кончились и дети разошлись по домам, Эрли и Бьорн с особой тщательностью подменили школьный двор. Вскоре подъехал большой грузовик. Сегодня он работал не грузовиком, а изображал сцену. На платформе кузова установили микрофон и трибуну, а грузовик — подогнали в дальний угол школьного двора, чтобы выступающие могли видеть весь двор. Гюро смотрела с большим интересом, для нее это было что-то особенное, вроде 17 мая. Все были в приподнятом настроении и торопились закончить приготовление. Гюро или Либьорн и Мортон тоже помогали наводить красоту, Они шли следом за трактором, лопатами убирали остатки снега и утаптывали площадку, если где-то оставались неровности. На водительском месте сидела Эрли с задумчивым выражением на лице. Она собиралась выступить на собрании и, конечно, немножко боялась. Тут подошел Бьорн. «Давай я тебя сменю на тракторе, а ты можешь идти повторить свою речь, раз уж ты решилась выступить перед народом». «Не дразнись, пожалуйста», — сказала Эрли. «Вдруг у меня не хватит смелости». «Я думаю, ты справишься», — успокаивал ее Бьорн. «Я же сказал, что поддержу тебя». Многие сегодня, вернувшись с работы и наскоро пообедав, оделись потеплее. Кто-то забрал из подвала заранее приготовленный плакат. В лесном домике дети уже оделись и были готовы идти, а бабушка все еще сидела в своей коморке и никак не могла принять решение. «По-моему, тебе тоже надо бы пойти», — сказала мама детей. «Ой, как же я ведь подписалась в двух списках», — ответила бабушка. «Вот и думаю теперь, а вдруг там это скажут перед всем народом». «Вот еще чепуха», — сказал отец. «Вспомни лучше о другом. Они же сказали, что твое мнение для них важно, потому что ты не чужой человек для Тирилл Топина, хоть мы и живем в лесу. Подумай о том, что тебе тоже...» Приходится ходить в магазин. Для тебя важно, чтобы дорога была безопасной для пешеходов. Мы с грузовичком тоже хотим сказать свое слово, только мы еще не решили, как для нас лучше, так что и вовсе ничего не подписывали. Мы сперва хотим хорошенько подумать, поэтому мы и идем на собрание». «Так вы считаете, что мне тоже нужно пойти?» — засомневалась бабушка. «Да», — сказал Мортон. «Там и музыка будет». «Наш духовой оркестр будет играть, а кроме нас еще один, поэтому надо поскорее выходить, чтобы занять свои места до их прихода». «Ну, тогда действительно надо идти и послушать тебя», — согласилась бабушка. «Вы уж там приглядывайте за бабушкой», — озабоченно сказал Мортон. Он-то лучше всех знал, как она расстроилась от того, что, послушавшись уговоров, поставила свою подпись на двух разных листах. «Будь спокоен, Мортон», — сказал папа. «Мы все время будем рядом, и пусть хоть кто-нибудь попробует хоть словечко пикнуть против нее. Мы не дадим бабушку в обиду. Я взял с собой табуреточку, — обратился он к бабушке, чтобы тебе не стоять все время на ногах». «Ой, какой же ты заботливый», — сказала бабушка. «Мы можем сидеть на ней по очереди». «Вот так ты мне больше нравишься». «Вижу, что ты решила все-таки ехать. Сапоги-то у тебя теплые?» «А как же!» Я надела их сразу, как поспала после обеда. На мне шерстяная куртка, и джемпер, и вязаная кофта, и теплая шапка. Осталось только голову утеплить, надеть шерстяной платок, да проварежки не забыть. А самоварную трубу, наверное, лучше не брать туда». «Лучше не надо», — сказал папа она только страху натерпится чудно поди быть такой маленькой вслух подумала бабушка когда ты на все смотришь откуда то снизу да уж улыбнулся папа это как если бы мы смотрели на мир лежа на земле и видели бы вокруг одни только башмаки и штанины это к и нам поди стало бы страшно что вдруг на нас кто то наступит так что лучше уж пускай самоварная труба посидит дома Самоварная труба вряд ли понимала, что бабушка и папа пытаются представить себе, каково то быть маленькой приземистой собачкой. Но поняла, что ее оставляют дома. Об этом она сразу догадалась. «Не горюй, самоварная труба, мы скоро вернемся», — утешила ее бабушка. «Как придем, мы с тобой прогуляемся по двору при лунном свете. Хорошо, правда?» Самоварная труба только повела на них карими глазами и осталась лежать. Когда они пришли на школьном дворе, было уже много народу. Вскоре подошло еще много людей. Они шли двумя колоннами и несли плакаты. Впереди каждого шествия шагал духовой оркестр. Колонны подошли с разных сторон и, встретившись у ворот школы, долго не могли решить, кому заходить первым, поэтому вошли одновременно. Два оркестра тоже играли одновременно каждый свое, оглушив всех присутствующих. Гюро и Сократ сновали в толпе, разглядывая плакаты. «Новую автомобильную дорогу через центр Тирелтопина было написано на одних, «Новую автомобильную дорогу в объезд Тирелтопина на других. Гюро и Сократ не очень-то разбирались, что там написано на плакатах, Но столько плакатов сразу все равно было здорово. На некоторых слова были написаны большими красными буквами, и они колыхались под порывами легкого ветра. На платформу большого грузовика, где была установлена трибуна с микрофоном, уже поднялся какой-то мужчина. «Здравствуйте, люди добрые», — начал он. «Мы все знаем, что жители Тирилтопина разделились на две партии» и обе получат сейчас возможность высказать и обосновать свое мнение, но я хочу попросить всех высказываться кратко, чтобы и другие могли поучаствовать в обсуждении. Мы распределили выступление по жребию, и выступить первыми досталось тем, кто был за то, чтобы дорогу прокладывать через тирил Топин. По приставной лесенке на трибуну поднялся рослый, широкоплечий мужчина и сказал... «Многие из нас потратили много труда, чтобы накопить денег на машину. Но за последние годы нас стало так много, что в не уже не хватает места для машин. По дороге вообще иногда не проехать. Ясно же, что если застрянет скорая помощь или пожарная машина, может случиться беда. Поэтому мы будем только рады, если у нас построят автомобильную дорогу по две полосы в обе стороны» и с широким тротуаром для пешеходов. Мне кажется, что тут и объяснять-то нечего». Все, кто был с ним согласен, встретили его речь приветственными криками и аплодисментами и замахали плакатами. Следующее выступление досталось даме. «Передаем ей слово», — сказал человек, который открывал собрание. «На трибуну вышла Эви, Нюсина мама», — она сказала. Те из нас, кто желает, чтобы дорога прошла в объезд Терелтопина, считают, что пора подумать о наших детях и стариках. Они ежедневно подвергаются опасности по вине этих автомобилей. Мы также против загазованности улиц. Мы хотим жить в безопасном городе и дышать свежим воздухом, а не выхлопными газами. Все, кто был с ней согласен, захлопали и замахали плакатами. Гюро посмотрела на Эдварда, Он стоял рядом с Авророй, и, как ни странно, ни он, ни она не хлопали. В нескольких шагах от них стояла Нюси и пристально смотрела на Аврору. Увидев, что Аврора не захлопала, Нюси приосанилась. Должно быть, она подумала, что Аврора перешла на ее сторону. Эви спустилась с трибуны, и мужчина, который все время стоял наверху, сказал. «Слово передается третьему участнику», пожелавшему высказать свое предложение. На трибуну вышла Эрли. Кюро смотрела на нее, не сводя глаз. Эрли была бледная, но внешне держалась спокойно. И вот она заговорила. «Вы знаете, сколько человек живет в Тиреллтопене? Нас почти 14 тысяч. Из них очень и очень многие — это дети и пожилые люди. Интересно спросить, Сколько же в Терилтопе не машин? Их тоже немало. Наверное, тысячи две-три не меньше. Но ну, людей все равно гораздо, гораздо больше. И если уж у нас хотят проложить новую дорогу, то почему она непременно должна быть автомобильной? Не лучше ли нам попытаться подумать по-новому и сказать, что нам на самом деле нужнее? А нужна нам человеческая дорога. Я не собираюсь воевать с автомобилями, мы сами ездим на машине, а на тракторе я доезжаю до центра, так что на собственном опыте знаю, что нам нужна такая дорога, по которой можно ездить. Но у нас уже есть дорога, чтобы ездить на автомобиле. И если ее немного расширить и убрать тротуар, то этого нам будет вполне достаточно, потому что рядом с дорогой, по которой ездят машины, людям незачем ходить. «Эту дорогу мы целиком отдадим машинам, а также мотоциклам и тракторам. А через стерилтопин мы проложим новую. Пускай дорога петляет среди домов и высоких корпусов, и ее не надо делать шириной 8 метров, а достаточно и трех. И ее можно разделить на велосипедную и пешеходную, удобную для всех, кто захочет по ней ходить. Она будет безопасна для школьников, а малыши могут на ней побегать». Почему бы Тирил Топину не показать всем пример, положив начало чему-то такому, что, может быть, окажется важным для всей страны, по-новому отнестись к дорогам, вспомнив, что они в первую очередь должны служить для людей? «Да, но нам же дают деньги на автомобильную дорогу!» — выкрикнул кто-то. «Там же не сказано «человеческая дорога». Такого нет в документах, выданных дорожным ведомством». «Ну, значит, пора, чтобы такое в них появилось», — сказала Эрли. «А если нам на эту дорогу не выделят денег, ну что ж, построим тогда такую дорогу сами». Сначала наступила полная тишина. Затем кто-то начал хлопать, кто-то крикнул «Браво», но плакаты не замахали, ведь у Эрли не было плакатов. Но тут к ней на платформу вскочил Эдвард. «Как вам известно, я поддерживаю список в пользу объездной дороги, но, услышав о предложении Эрли, я переменил мнение. Нет ничего постыдного в том, чтобы изменить свое мнение, и это относится ко всем, кто здесь присутствует». Он дунул в свисток, и на школьный двор вступила маленькая демонстрация. Впереди шествовал духовой квинтет Тирилл оркестра «Отрада» а за ним дружными рядами ребята из молодежной школы, и все вместе они что-то несли. Это была длиннющая картина. Извиваясь, она обогнула двор и протянулась через собравшуюся толпу. На картине была изображена придуманная Эрли, обсаженная деревьями человеческая дорога, на скамейках сидели люди, другие люди, дети и взрослые, гуляли по дороге, а сбоку ехали велосипедисты. «Хорошенько посмотрите на эту картину», — сказал Эдвард. «Это дорога, которую придумала Эрри, Причем ей очень помогла маленькая девочка по имени Гюро. Это Гюро придумала, чтобы вдоль дороги росли деревья и стояли скамейки. Понятно, что вам теперь нужно время, чтобы обдумать услышанное. Давайте сейчас разойдемся и дома хорошенько подумаем. А завтра мы выложим тут на дворе подписной лист». Вы можете завернуть сюда по пути с работы. Сразу хочу сказать, что ставить свою подпись могут не только взрослые, но и дети. Дети тоже имеют право голоса, ведь они такие же жители Топина, как мы. Так что пускай и они выскажутся, в каких условиях им хочется жить. Хорошенько все обдумайте и поставьте свою подпись, если вы согласны с Эрли и Гюро. А я знаю, что есть люди, которые тоже думают, как они». Когда духовые оркестры входили в ворота, каждый из них вел свою мелодию. Хотелось бы, чтобы, уходя, они дружно заиграли одну общую. Так оно и произошло. И, возможно, это означало, что люди снова начали приходить к согласию. «Ну разве не замечательно получилось?» — спросила Тюленька. «Ты гордишься героем мамой и собой тоже, а андерсон -то «Эдакий шутник! Подумать только ни слова мне не сказал, а сам помогал Эдварду рисовать эту большую картину и перешел на сторону Эрли. Впрочем, и я тоже». Гюро стояла, держась за мамину куртку. Она гордилась мамой, но, кроме того, очень проголодалась. К ужину она нагуляла хороший аппетит. Бабушка со своим семейством уехала домой, но не забыла про обещание, данное самоварной трубе. Она вывела собачку погулять при Луне, и вот о чем с ней говорила. Как ты думаешь, самоварная труба? Ставить мне подпись еще на одном листе? Получается, что я подписываю уже третий. Ладно. Как говорится, утро вечером мудренее. Вот завтра и решим. Тивил Топинский народ. Наутро Тюлинке позвонил Эдвард и спросил, нельзя ли до вечера оставить Сократа и Аврору на ее попечение. Сам он уходит из дома на целый день. Тюлинка позвонила Эрли и спросила, можно ли им прийти к ней всей компании. Обед обещал приготовить дедушка Андерсон. «Я очень рада», — сказала Эрли. «Дедушка Андерсон так вкусно готовит». Эдвард уже сидел посреди двора, закутанный во все теплое, что нашлось в доме. Под ноги себе он подложил газеты, чтобы защититься от холода, а рядом поставил термос с горячим чаем и большой пакет с бутербродами. Видно было, что Эдвард устроился тут надолго. В первые утренние часы посетители появлялись нечасто, но он решил сесть пораньше на случай, если кто-то надумает прийти чуть свет. Немного попозже пришли Тюлинка и Сократ. «Вот и я с Сократом и его скрипкой», — сказала она. «Сегодня у нас прямо-таки праздник. А Андерсон придет попозже. Он сначала сходит в магазин закупить все для обеда. Он не говорит, что задумал приготовить. Это уж он всегда так. Но наверняка будет что-то вкусное. Ну, как Сократ и Гюро? Хотите посидеть в доме или погулять во дворе?» «Погулять», — сказала Гюро. «Очень интересно посмотреть, как будут приходить люди». «Когда на улице покажутся прохожие, можете говорить им, чтобы зашли и поставили свою подпись на новом листе», — сказала Тюленька. «Людям часто требуется, чтобы их кто-нибудь подтолкнул». «Мы будем толкать», — сказал Сократ. Он понял эти слова в прямом смысле и подумал, что надо подойти и подтолкнуть человека в спину и при этом сказать, чтобы они шли подписываться. «Нет, то толкать никого не надо», — сполошилась Тюленька. «Надо только сказать, давайте же проголосуйте за новую дорогу для людей». Когда герои и Сократ вернулись на школьный двор, их встретила тишина, и Эдвард сидел за столом в полном одиночестве. Но солнышко уже вставало, а вокруг было тихо. Тишина царила в лесу, тишина стояла и на дворе. Эдвард сказал... «Как же тут хорошо! Замечательной у тебя будет школа, Гюро!» «А что, еще никто не приходил?» «Пока никто. Но вы же тут. А как ты решила, Гюро, отдашь свой голос за вашу сэрли-дорогу?» «Да, я уже почти научилась писать Гюро. Только «г» трудно выводить. Сократ говорит, что оно у меня не получается как надо». «Это ничего», — сказал Эдвард. «Напиши, как умеешь, а я рядом припишу твою фамилию». Э -э, тебя ведь зовут Гюро Люнгмю, верно?» «Да», — подтвердила Гюро. Она сняла рукавички и большими буквами написала «Гюро», а Эдвард рядом добавил «Люнгмю». «Ну вот, твоя подпись стоит в списке самой первой». «Теперь твой черед, Сократ». «Я подпишусь», — сказал Сократ. «Мы с героем Ларсом из корпуса Ю будем ездить по этой дороге». «Вот у нас уже две подписи», — сказал Эдвард. «И себе я тоже могу вписать. Тогда их будет три». Тут из дома вышла тюленька. «Только что звонила Эви. Она встанет у магазина и будет всем говорить, чтобы они шли сюда». Потом Гюро и Сократ стали носиться по двору, изображая толпу школьников, которые все хотят проголосовать. Так что Эдвард как будто уже не скучает один за столом. Тут зазвонил звонок, и из школы хлынули на двор ребята. «Ну, мы пока пошли на улицу», — сказала Гюро. Уходя, они увидели, что перед столом Эдварда образовался целый хвост из желающих подписаться. Среди них была и Аврора, но Нюси не было видно в очереди, потому что не так-то легко пойти и, как ни в чем не бывало, проголосовать за новую дорогу, если ты только что горячо отстаивала другую, за которую стоял ее папа. Когда перемена кончилась, Гюро сказала Сократу. «Вон идет тетенька с маленькой девочкой. Пойдем подтолкнем?» «Толкать не надо». — Надо только сказать, — поправил ее Сократ. — Так говорит тюленька. — Вы будете голосовать? — спросил он женщину. — Это тут, во дворе школы. Все, кто живет в терилтопе не должны проголосовать за новую дорогу. — Я не совсем поняла, о чем ты говоришь, — сказала тетенька. — Мы только недавно сюда переехали. Но раз надо, я пойду и спрошу, о чем идет речь. — Эдвард обрадовался, когда они подошли к столу и объяснил все по порядку про новую дорогу. «Давно мне не приходилось слышать таких разумных предложений», сказала женщина. «Просто замечательно. Тогда я буду спокойна, что моя дочка не попадет под машину». «Сейчас мы еще людей приведем», сказал Сократ. «И мы никого не толкали, а только сказали, что надо голосовать». «Молодец, Сократ!» похвалил его Эдвард. Гюро и Сократ остановили за утром много прохожих, а на переменах у Эдварда выстраивалась очередь из детей, которые хотели проголосовать. За одну перемену не все успевали поставить подпись, но тот, кто не успел, приходил в следующую. А в промежутке между переменами приходили люди, которых останавливала у магазина Эви и посылала к Эдварду. Сократ и Гюро даже устали, посылая людей к столику в школьном дворе. И тюленька позвала их домой сделать передышку и перекусить. Эдварда она тоже отправила поесть, подменив его на время за столом, чтобы все, кто придет без него, могли проголосовать. Когда кончились уроки, из школы пришли Аврора и Лили Бьорн, а немного погодя дедушка Андерсон, и он сказал, что принес с собой полный рюкзак съестного. «Помоги мне резать зеленый лук, Лили Бьорн, а затем пережарим целую гору мясного фарша и сварим спагетти. Я решил, что это будет лучше всего, раз нас соберется столько народу». Лили Бьорну было очень приятно, что дедушка Андерсон позвал его в поварята. «А ты проголосовал?» — спросила Андерсона Тюлинка. «А как же, милая! Перед тем, как войти в дом, я подходил к Эдварду». «И там, скажу я тебе, проголосовало уже очень много народу, так что теперь, милая, мы с тобой в одной партии». «И мы тоже с вами», — сказала Аврора. «Вот Нюси, кажется, не отдала с нами свой голос, и это очень обидно, она сегодня опять со мной не разговаривала». «Может быть, Нюси придет немного погодя. Не так-то легко, знаешь ли, поменять свое мнение». Когда с работы вернулись Эрли и бьорн и все стали садиться за стол, пришли Эви и Нюси. «Сейчас и Нюси уже отдала свой голос за новую дорогу», — сказала Эви. «И ее папа тоже. И знаете, я очень жалею, что Нюси не участвует в Терилтопинском оркестре отрада Она у нас играет на пианино. Может быть, на первых порах для нее найдется там что-то другое». «Она могла бы, как я, — сказала тюленька, — играть на банке с горохом». «У меня найдется горох, — сказала Эрли, — так что за этим Нюси дело не станет». Сначала Нюси помалкивала, но когда все сели и принялись за спагетти, стало очень весело. Все управлялись с ними, у кого как получится. Спагетти хорошо проварились и были в меру мягкие, но есть их было очень трудно. Сначала надо было зацепить макаронину вилкой за один конец и, отправив его в рот, втянуть вслед затем всю оставшуюся часть. Длинная макаронина втягивалась со шлепком, оставляя вокруг рта следы соуса. Все смеялись, глядя друг на друга. Блюдо было вкусное, и Нюси уже не смотрела букой, они с Авророй сидели рядом и втягивали в рот шлепающие макаронины. А в лесном домике в это время бабушка в своей спаленке никак не могла решиться поставить ей свою подпись в третий раз или нет. Да, конечно же, ставь, говорил папа. Мы же и так едем сегодня на репетицию Тирилтопинской отрады. Да мне-то ехать не так уж обязательно, сказала бабушка. Мой большой барабан там все равно не удел. Как это не удел? «Куда же без него? И знаешь, бабушка, я как раз хотел тебе сказать, я сегодня в городе так наездился на грузовичке, что сейчас мне очень хочется отдохнуть от вождения. Но с большим барабаном все-таки удобнее на машине. Как ты думаешь, могла бы ты сегодня сама нас отвезти? Ты ведь давно получила права, и сейчас, я знаю, продолжаешь брать уроки». Бабушка помолчала. «Ты не шутишь?» — спросила она. «Ты правда хочешь, чтобы я села за руль?» «Конечно, правда», — сказал папа. «Очки при тебе?» «За рулем они мне не нужны. Они нужны только, чтобы читать и расписываться». «Захвати их с собой, если соберешься голосовать», — сказал папа. «Как хорошо вы придумали», — сказала мама. «Я устроюсь у папы на коленях, тогда нам втроем хватит места в кабине». «Вот ключи от машины», — сказал папа. «Ты взяла водительские права?» «Они у меня всегда тут, в кармане», — сказала бабушка. Они вышли и залезли в машину. Папа в кабине взял маму на колени, а бабушка села за руль. «А, -а свет горит?» — спросила она. «Да, вот он». «Ну, я завожу». Она поехала в сторону открытых ворот, но вдруг резко нажала на тормоза. Мама чуть было не стукнулась головой, а лобовое стекло. «Что это ты вдруг?» — испугался папа. «Что-нибудь во дворе увидела?» О -о -о «Просто проверила, в порядке ли тормоза. Тормоза работают, значит, можно ехать». Машина неторопливо покатила по лесной дороге. Кажется, никогда еще грузовичок не ездил так медленно. Но бабушка объяснила. «Я пожалела машину. Дорога тут ухабистая, так что по ней быстро нельзя». Грузовичок, наверное, был этому рад, и папа сказал, «Хорошо, что ты осторожно едешь, бабушка. Мы с мамой можем спокойно полюбоваться на Луну». «К сожалению, я не могу с вами разговаривать», сказала бабушка. «Мне надо следить за дорогой». Когда они приехали на школьный двор, за столиком сидела Эрли. «Здравствуйте», — сказала она, — «вы приехали голосовать?» «Представляете, за нас проголосовало восемь тысяч человек. Вы тоже подпишетесь под нашим листом?» «А как же иначе?» — сказал папа. Он сам подписался, подписалась мама, и бабушка, порывшись в кармане, достала очки и тоже подписалась. «Это в последний раз», — сказала она. «Да», — согласилась Эрли, «зато эта подпись самое важное Затем состоялась репетиция Тириллтопенского оркестра от Рада, и Оскар, который опять дирижировал, сказал, «Я рад, что у вас в Тириллтопене все снова друг с другом в ладу, потому что играть, когда люди не ладят, это никуда не годится». «Я рад, что будет человеческая дорога», — сказал старичок с контрабасом а то я все время боялся, как бы саночки с контрабасом не переехала какая-нибудь машина. — Да уж, — кивнул Оскар, — сегодня мы попробуем сыграть Брамса. — Это колыбельная, и в ней, наверное, опять нет барабана, — огорчилась бабушка. — Я подумал, что для начала мы сыграем ее разок с барабаном, — сказал Оскар. В знак того, что люди проснулись, открыли глаза и начали понимать, каким они хотят видеть город, в котором живут. Так что бейте, бабушка, в барабан со всей мочи. Бабушка встала у своего барабана и так ударила в него, что тут уж, будьте уверены, сон у всех как рукой сняла. Дорожные рабочие Что уж тут так подействовало, бабушкин ли барабан или новый подписной лист, сказать трудно, но люди, живущие в Тирелтопене, словно проснулись. Все вместе решили, что старую автомобильную дорогу нужно расширить, а кроме нее проложить человеческую дорогу, о которой говорила Эрли. Но с этим вышла одна загвоздка. Потому что есть такая штука, которая называется «городское управление» и «дорожное ведомство». И тут, и там согласились с предложением расширить старую дорогу и обещали помочь с прокладкой новой. А для этого нужен был крупный щебень, гравий и песок. Щебень — это камни, которые насыпают снизу под будущее дорожное полотно, а гравий — это мелкие камешки. Но тут в управлении сказали, что денег, которые отпущены на Терилтопинскую дорогу, хватит пока только на песок и щебень, остальные же поступят в следующем году. И тут жители Терелтопина дружно решили, что не будут ждать целый год, пока им наконец сделают безопасную дорогу. И тогда они договорились, что раз им не могут помочь, то оставшуюся работу они сделают сами, чтобы не надо было бояться за детей. Ведь доделать осталось не так уж и много, и с этим они как-нибудь справятся. В Терелтопине жило очень много разных людей, и все Кем-нибудь работали. Одни трудились днем на больших стройках, другие на фабриках, были среди жителей и рабочие, и конторские служащие, и учителя. Некоторые работали продавцами в магазинах, некоторые в банках, кто-то в санитарной службе, были здесь и водители мусороуборочных машин, и маляры, которые красят стены, и художники, которые пишут картины. Всего не перечислишь». Раньше они днем работали каждый на своем рабочем месте, а вечером все спешили домой, обедали, потом отдыхали и смотрели телевизор. Теперь же все изменилось, и дав себе небольшой отдых, все снова выходили на работу. Раньше вечером перед домами выстраивались целые шеренги спящих автомобилей. Большие грузовики, товарные фургоны, да и легковушки словно отдыхали от работы. Но теперь все переменилось. Машинам давали небольшой послеобеденный отдых, и, казалось, они, как и люди, устраивались вздремнуть, но только на часок-другой, а затем снова просыпались и отправлялись на работу. Причем работали не только большие тяжелые грузовики. На работу выезжали все от мало до велика, даже самые новенькие и сверкающие. Хозяева за них, наверное, беспокоились, но на работу приходилось выходить всем, потому что каждая машина могла увезти в багажнике хотя бы один мешок песка, а сейчас требовался песок. Песок втерил топин, везли издалека. Но по человеческой дороге нельзя было проехать, поэтому машины останавливались, не доезжая до места. А там их уже встречали выстроившиеся в очередь маленькие тракторы, которые обслуживали высокие корпуса и таунхаусы. Дворники принимали в прицепы песок, отвозили его на новую дорогу и высыпали где надо. Машины и трактора — это четырехколесные перевозчики, но были и одноколесные. Угадаешь, что это? Это были тачки. Тачек в не было, правда, гораздо меньше, чем машин, но все же в таунхаусах, Они имелись, и у детей нашлось много игрушечных тачек, и когда их все выкатили на улицу, собралась целая вереница. В каждой из них лежала лопата, и когда тракторы подвозили свой груз, все брались за лопаты и разгружали песок. Гюро тоже работала вместе с другими. У нее была своя маленькая тачечка и у Сократа тоже, и они очень серьезно относились к делу, возили песок, как все, и лопаткой высыпали его на дорогу. Так продолжалось несколько дней после обеда, все до вечера трудились. Наконец, песку было насыпано достаточно, и тракторы выехали его утрамбовывать. У каждого впереди был небольшой каток, это такой большой тяжелый валик, и они стали укатывать песок, чтобы дорога сделалась ровной и гладкой. Они торопились, чтобы закончить работу к 17 мая. Такое было принятое решение. Люди, которые работали в типографии, напечатали маленькие значки со словами «Дорожный рабочий». Утром, заходя в магазин, все смотрели друг на друга, есть ли у человека такой значок. Значки выдавались тем, кто хотя бы один вечер проработал на строительстве дороги. Каждому хотелось показать окружающим, что он тоже участвовал. Отец восьмерых детей тоже помогал. Он возил грузы на своей машине, и дети его тоже поработали на дорожном строительстве. Даже бабушка приняла участие в общем деле. Она один раз пришла угощать работников вафлями с кофе. «Пойдет народ по дороге, она и заживет», — сказала бабушка. «Живая дорога», — произнес кто-то. Такое название всем понравилось, ведь в человеческой дороге словно бы не хватает какой-то изюминки, а кроме того по ней будут не только ходить люди, но и бегать собаки. Для многих, конечно, работа на открытом воздухе в дождь и ветер была в новинку, но те, кто давно к такому привык, говорили, «А представьте себе, каково бы это было зимой, при минусовой температуре, да под снегопадом, вот когда действительно холодно». «А сейчас-то весна. Подумаешь, и есть о чем говорить». Но однажды новые дорожные рабочие не на шутку перепугались, когда тюленька споткнулась на щебенке и ушибла большой палец. Оказалось, что она его вывихнула и потом еще долго должна была носить руку на перевязи. А дедушка Андерсон оступился и повредил себе ногу. Он заработал растяжение связок. У папы Сократа разболелось плечо, потому что он не привык по несколько часов кряду махать лопатой. Несколько человек простудились, а Агюро та вообще всерьез разболелась, потому что сначала не обращала внимания на простуду, а потом как-то вечером промочила ноги и продрогла до костей. Тогда у нее поднялась температура, и это было очень обидно, ведь она за всю зиму ни разу не болела, а тут вдруг весна и нативом. Первые дни она с температурой пролежала в постели, и, видя, что температура не проходит, Эрли позвала к ней нового терилтопинского доктора. Доктор был совсем молодой, только еще начинал работать и был очень добросовестный. Он приходил два раза и каждый раз внимательно прослушивал Гюро. На второй раз он сказал... По-моему, у нее начинается воспаление легких, поэтому я пропишу ей очень сильное лекарство. Обещайте мне, что она будет лежать в постели. Ей нужен покой, чтобы лекарство хорошенько подействовало. Сперва соблюдать режим было просто. Приняв лекарство, Гюро сразу засыпала и снилось что она стала настоящим дорожным рабочим. На улице стоит трескучий мороз, а она должна стоять на ветру и кидать, и кидать лопатой песок. Потом она проснулась и спросила «Мама, а дорога готова?» «Готова», — сказала Эрли «Ты недаром хорошо потрудилась и помогла ее построить На ней уже стоит табличка с названием «Живая дорога» «А к 17 мая я выздоровею?» Наверняка тебе к тому времени станет уже гораздо лучше, сказала мама. Но доктор говорит, что тебе пока не стоит выходить из дома. А как же я тогда? Я ведь должна в этот день играть в оркестре "Отрада". Ничего не поделаешь, доктора нужно слушаться. Мы беспокоимся за тебя, а раз доктор велит, значит, так надо. Накануне праздника у Эрли бьорну было много хлопот. Надо было подмести ей школьный двор, чтобы к 17 мая там была чистота и порядок. Зато 17 мая у них был выходной. Вместо дворников, в этот день хозяевами на улице, становились духовой оркестр, хор девочек и Топинский оркестр отрада. Лили Бьорн помогал Эрли Бьорну во дворе, а потом пришел гюро. Он присел возле кровати, на которой она лежала, и задумался. Он показался ей непривычно притихшим и печальным. Геро даже подумала, что он тоже заболел. «Лили Бьорд, ты, может быть, тоже заболел?» — спросила она. «Наверное, мои бациллы перешли на тебя. Ты не поддавайся. А то вдруг завтра как раз и заболеешь. Заболей лучше после 17 мая». «Я не болен», — сказал Лили Бьорн. «Тут другое». «А что случилось?» «Сегодня я получил письмо от мамы. Она пишет, что завтра приходит судно, на котором она плавает. Как нарочно, это именно завтра, 17 мая, когда я должен быть на шествии духового оркестра, а ее судно заходит сюда только на один день». После детского шествия я могу сходить к маме на корабль, чтобы повидаться, но позже я несу знамя Терелтопинского оркестра от Рада и должен успеть вернуться. Знаешь, Гюро, чего бы я хотел? Это, наверное, нельзя, но мне бы очень хотелось. А чего ты хочешь? Чтобы мама и Коре могли прийти сюда и посмотреть, как будут праздновать 17 мая на школьном дворе, и чтобы потом папа и Эрли сказали... «Зайдите к нам на чашечку кофе». «Ну, в этом роде». «Вот было бы хорошо. Я-то знаю Эрли, а ты знаешь папу. Но вы с Эрли не знаете мою маму. А так вы бы с ней познакомились. Но я боюсь спросить, потому что мне кажется, папа сердится, когда я завожу об этом речь». «А сэрли ты об этом говорил?» — спросила Гюро. «Говорил и не один раз, но не сегодня». Она даже не знает, что я получил письмо. Я забрал почту сразу, как только ее принес почтальон, так что никто не знает, что я получил письмо. «Тогда я тебе помогу, Лили Бьорн. «Ты моя сестренка», — сказала Лили Бьорн, «И не понарошку, а самая настоящая. Была бы ты здорова, ты могла бы пойти со мной на корабль». «Угу», — кивнула Геро. «Тут они услышали...» что Бьорн и Эрли пришли с работы. Бьорн напевал и был в хорошем настроении. Ну вот, на сегодня все сделано, сказал Бьорн. И завтра мы свободные. Гибги, пура! Сейчас я приготовлю ужин, а Эрли достанет из шкафа новые брюки для лили Бьорна. Бьорн ушел хозяйничать на кухне, а через некоторое время вошел в комнатку к Лили Бьерну и гюро. «Мы подумали, Гюро, что ты могла бы принарядиться и поужинать с нами на кухне. Как тебе это? Можешь?» «Могу, могу!» По правде сказать, она сегодня много раз вставала с постели, но потом устала и снова легла. Бьорн приготовил омлеты для каждого, красиво накрыл на стол, и они всей семьей дружно сели ужинать. «Завтра, Гюро, мы перенесем твою кровать в гостиную и поставим ее к окошку», — сказал Бьорн. И ты увидишь весь праздник. Будешь смотреть, как в театре. Сегодня мне стало еще жальче, что я болею, сказала Геро. Если бы я не болела, то могла бы завтра пойти с Лили Бьорном. Он идет на корабль повидаться со своей мамой. Она будет тут как раз завтра. Неужели? Спросил Бьорн. Ты получила от нее письмо, Лили Бьорн? Ага. Пробормотал Лили Бьорн. Вот как. Я сейчас же позвоню тете Марит и попрошу ее, если она сможет проводить тебя на пристань. Завтра попозже она все равно собиралась прийти к нам в гости, так что думаю, все устроится. Слушай, Бьорн, сказала Гюро, а не могли бы мы позвать их сюда? Маму Лили Бьорн и этого Коре? они же никогда еще не слышали как играет оркестр отрада а потом они зашли бы к нам на чашечку кофе бьорн вскочил из за стола буркнул что то вроде это как скажет эрли как будто речь шла о том что ему надо завтра ехать в кюльпин чинить там крышу он ушел созваниваться с сестрой а вернувшись сказал все в порядке лили бьорн мы договорились тетя марит «Зайдет за тобой после детского шествия. А я пошел в подвал постолярничать. У меня там осталась начатая работа». Эрли принялась убирать со стола, а Лили Бьорн сказал... «Пойду прилягу, что-то у меня живот побаливает». Эрли быстро взглянула на него. Лили Бьорн сделался вдруг таким бледненьким и маленьким, что она скорее его обняла и сказала... «Завтра все как-нибудь уладится», — Лили Бьорн. Лили Бьорн ушел к себе в комнату, а Гюро на цыпочках отправилась в подвал к Бьорну. Он строгал рубанком доску для скамейки. Движения у него были резкие, не такие, как всегда. «Можно я? Только немножко поупражняюсь на скрипке», — попросила Гюро. «Я давно не занималась, а экзамен уже скоро». «Экзамен?» Удивился Бьорн. Такая маленькая уже какие-то экзамены? Ага, кивнула Гюро. Экзамен сдает Алан, а меня он берет с собой, чтобы я ему помогла. Мы вместе будем играть вот это. Это пьеса Беллы Бартека. Странное имя для мужчины Белла, правда? Алан сказал, чтобы я начала с медленной части. Да упражняйся на здоровье, деточка, сказал Бьорн. Когда ты играешь, мне даже лучше думается. Один раз Гюро проиграла всю пьесу до конца, но потом ее вдруг зазнобило и накатила ужасная усталость. Бьорн посмотрел в ее сторону и сказал, «А теперь я отнесу тебя обратно в кроватку». Гюро была очень рада, что ее несут на руках и очень рада, что ее уложили в постель. Но чуть-чуть полежав и почувствовав, Что отдохнула, она вдруг вспомнила, что забыла почистить зубы. Герон на цыпочках вышла из комнаты и, подойдя к ванной, услышала, как Эрли говорит. Ты доволен, Бьорн, что мы теперь вместе? Не жалеешь, что мы с тобой поженились? Что ты? Еще никогда мне не было так хорошо, ответил Бьорн. Мне кажется, нам всем четверым хорошо. Только одно меня беспокоит, что... Лили Бьорн может от нас уехать, когда его маме наскучит плавать. Не опережай события. У тебя сейчас все хорошо. Разве ты не хочешь, чтобы и Лили Бьорна ничего не тревожила, и он жил бы спокойно? А это будет только тогда, когда его мама сможет его навещать. Подумай, как бы я чувствовала себя, если бы Геро жила в другом доме, а я даже не могла бы посмотреть, как она устроена» по моему нам надо позвать их завтра к себе завтра наверное многие соберутся к нам заглянуть давай напишем письмецо а лили бьорн завтра его отнесет пока герой играла на скрипке я хорошо подумал сказал бьорн я не хочу чтобы лили бьорн страдал давай и вправду пригласим ее к нам Гюро спряталась в ванной быстренько почистила зубы и снова юркнуло в постельку За стеной она услышала, как Эрли и Бьорн зашли к Лили Бьорну. Они долго там разговаривали, а затем ушли в гостиную. Немного спустя к Гюро зашел Лили Бьерн. «Живот у меня прошел», — сказал он. «Они будут у нас. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — сказала Гюро и улеглась поудобнее. «Наступит утро, и будет уже 17 мая 17 мая Завтрак прошел в праздничном настроении Гюро в халате и тапочках сидела за общим столом Было очень рано, и в школьном дворе еще не начал собираться народ, но время от времени откуда-то слышались хлопки Кто-то уже вышел на улицу и давал знать, что сегодня 17 мая Эрли сказала, что выпускники заезжали на школьный двор ни свет ни заря и, сделав по нему круг, снова уехали. «Можно я пойду к Мортону?» — спросил Лили Бьорн. «Он будет играть при подъеме флага и звал меня, чтобы вместе быть на празднике». «Беги, конечно», — разрешила Эрли. «Вот твой флажок и бантик, только надень куртку, на улице прохладно». "А без куртки нельзя?" спросил Лили Бьорн. Он нарядился в новую рубашку, и она ему так нравилась, что не хотелось надевать на нее куртку. "Будь хорошим мальчиком", сказал Бьорн. "Вот тебе ради 17 мая 10 крон и беги на праздник. А пока, до свидания". "Большое спасибо", обрадовался Лили Бьорн. "Я буду забегать к тебе, Гюро. Не унывай от того, что болеешь". "Не буду. Ничего". «У Гюро тут будет много гостей», — сказала Эрли. «Тюленька и Андерсон проведут у нас целый день. Иногда они будут уходить, чтобы посмотреть демонстрацию, но Гюро будет знать, что они еще придут. Мы с Бьорном тоже будем тут, но Гюро сказала, что отпускает нас посмотреть на детское шествие». «Ага», — подтвердила Гюро. «А где мой флажок?» «Вот он лежит», — сказала Эрли. Я прогладила его, чтобы он был красивый. «Хочешь, мы дадим его тебе в кровать?» «Поставь его в ногах», — попросила Гюро. «Тогда кровать будет, как корабль, на морском параде». И тут в дверь позвонили. «Простите, что мы не даем вам покоя даже 17 мая», — извинились пришедшие. «Но нам очень нужно попасть в кладовую, где хранятся инструменты. Нам кое-что из них понадобилось, а ключ мы забыли». «Я провожу вас, пойдемте», — сказала Эрли. А через некоторое время опять раздался звонок в дверь. На этот раз пришел директор школы. «Сегодня не полагалось бы вас тревожить», — сказал он. «И я помню, что у вас выходной, но не мог бы ты помочь при подъеме флага, Бьорн? А то я боюсь, вдруг веревка запутается и застрянет. Флаг должен поднимать мальчик». Но хорошо, если бы ты присмотрел, чтобы все прошло как надо. Ну, конечно, я это сделаю, сказал Бьорн. Пока, Гюро, не скучай, мы все время будем у тебя на виду. Бьорн уже вынес кровать гюро в гостиную и поставил ее у самого окна, так что гюро, встав на коленки, могла смотреть, что делается во дворе. Вот прошли Бьорн и директор, и вот начали собираться люди. Это пришли музыканты духового оркестра, а с ними Мортон и Лили Бьорн. Мортон был одет в форму оркестра, он был очень нарядный. А вот и две его сестры, Мина и Мили. Потом подошли еще Мона и Мац. Оркестр Строем вышел со двора. Они будут играть для всего Терилтопина, чтобы все знали, что на школьном дворе в восемь часов начнется подъем флага. По двору бегали несколько малышей, размахивая флажками, и Гюро позавидовала им. Если бы она была здорова, она бы тоже пробежалась с флажком, да так быстро, что он развивался бы у нее за спиной, а потом пошла бы за духовым оркестром, как сейчас сделали дети. Но Лили бьорн не пошел за оркестром. Он посмотрел на ее окно и прибежал домой Гюро. «Они скоро вернутся, и тогда ты их увидишь», — сказал он. Он снова убежал, а Гюро прилегла отдохнуть. А когда она отдохнула, пришла тюленька. «Привет», — сказала она. «А вот и я. Дедушка Андерсон тоже придет». Он остановился перед магазином послушать музыку. «Сегодня у нас на лестнице так хлопали двери, что мы были рады удрать к вам». Хорошо, конечно, что все радуются празднику, но когда в парадном то и дело что-то бабахает в дверь, ты невольно пугаешься и становится уже не до веселья. А Сократ, знаешь, тоже заболел, совершенно как ты. Наверняка на него напала какая-нибудь родственница той бациллы, которая заразила тебя. Сейчас с ним сидит папа, а мама ушла с Авророй смотреть, как Аврора пройдет в и потом мама вернется сидеть с Сократом, потому что папа уйдет на выступление Тирилтопинского оркестра, вашей отрады. Я обещала Сократу, что ты ему позвонишь и немножко утешишь. Он очень переживает, что, как и ты, не может сегодня играть в оркестре». «Но у него такая высокая температура, что он не может долго разговаривать. Сейчас мы позвоним, и я принесу тебе трубку. Благо, шнур тут у нас достаточно длинный». Она набрала номер и подала трубку Гюро. «Алло!» — сказала Гюро. «Это ты, Сократ?» «Нет, это Эдвард», — ответили в трубке. «Сейчас я передам трубку ему». «Сократ?» — сказала Гюро. «Ура!» Я лежу в кровати перед окном. Вот это да! А я Геру тоже больной. Я тоже. Ура! Мы с тобой скоро выздоровеем. Ты тоже не смогла выступать в Тирилтопинском оркестре? Да, тоже. Ты лежишь с флажком? Нет, но я скажу папе, чтобы дал. У меня такой жар, голова горит. Папа сказал, что даст мне гоголь-моголь, но мне чего-то не хочется. «Всего хорошего, Гюро!» «И тебе, Сократ, всего хорошего! Я тоже сначала очень болела, а сейчас мне уже лучше, но выходить еще не разрешают. А сегодня к нам придет мама Лили Бьорна со своим Коре. Ну, пока! Ура!» «Ладно, ура!» «Как я рада!» — обрадовалась Тюленька. «Как я рада, что к Лили Бьерну придет в гости мама!» «И я тоже рада. Я ее даже не знаю, а ведь она мама моего брата. Может быть, она нехорошая, раз ушла от Бьорна. Вдруг она плохая?» «Ну что ты?» — сказала Тюленька. «Знаешь, что я тебе скажу, Геро? Нелегко быть человеком. Надо встретить ее добром. Примем ее как гостю, и вот увидишь, как будет славно, когда к тебе во время болезни придут гости». Я запаслась на дорогу сырым печеньем и пакетиком супа. Всегда надо иметь с собой, чем перекусить. А вот и дедушка Андерсон пришел. Он теперь ходит с палочкой, потому что после дорожных работ у него разболелась нога, но он этим даже гордится. Смотри, какой у него нарядный бант с норвежскими цветами. А я, знаешь, что принесла? Такие же бантики для Вальдемара и Кристины. Она вынула два крошечных бантика, но они тоже были красно-бело-синие и уже с булавочкой, за которую Гюро могла их пристегнуть. Ничего, если я ненадолго выйду, когда на дворе будут поднимать флаг. Уже слышно духовой оркестр. Сейчас они подойдут. А вот тебе подарок от дедушки Андерсона. Это был альбом для рисования и коробка цветных карандашей. «Вот, бери и нарисуй 17 мая», — сказала Тюленька на прощание и вышла. Гюро посмотрела в окошко. На школьном дворе собралось много народу, и пришел духовой оркестр. Сначала наступила полная тишина. Вдруг раздалась барабанная дробь, и Гюро увидела, как поднимается флаг. Он взвился на самую верхушку мачты. Тут снова заиграл духовой оркестр. Они играли «Да, мы любим край родной» и весь двор дружно запел. Затем выступил с речью директор школы, но Гюро не услышала, что он говорит. Потом она стала смотреть на лес, который рос позади школы. Было немного ветрено, и все елки раскачивались словно в пляске. Вот если бы на каждой елке было по флагу, и все флаги развивались бы на ветру. Гюро посмотрела, подумала и принялась рисовать. Она нарисовала лес, и у каждой елки на макушке был флаг. А, закончив рисунок, она почувствовала, что очень устала. Гюро прилегла отдохнуть. Эрли, Бьорн, Тюлинка и дедушка Андерсон вернулись и застали ее спящую, но рядом они увидели большой рисунок. Он был такой красивый, что Бьорн взял его и тут же прикрепил кнопками к стене. «Настоящее 17 мая», — сказал он. Взрослые разговаривали шепотом, и Гюро спокойно спала, а через час проснулась и приподнялась с подушки. «Привет, Гюро», — сказал Бьорн. «Хорошо, что ты подремала, потому что сейчас на дворе дети начнут выстраиваться для шествия. Ты не против, если мы выйдем на них посмотреть?» «Идите». Лили Бьорн тоже зашел домой. «Посмотри, Гюро, как я пойду в строю. Мое место будет вон там», — сказал он и показал пальцем, где будет стоять. «А Мортон не может идти со мной в одном ряду, потому что он играет в оркестре. Но это не беда, потому что рядом будут другие ребята из нашего класса». Гюро снова встала на коленки перед окном и смотрела во все глаза, как дети строятся в шеренгу. Во дворе было людные и от детворы, ярких красок и флагов, затем заиграла музыка, и шествие тронулось. Впереди духовой оркестр и флаги, а за ними все дети, и Гюро увидела Лилибьорна. Он помахал перед ее окном флагом, шествие долго было видно из окна, пока все не скрылись за воротами, и вдруг стало тихо. От такой тишины гюро снова захотелось прилечь и поспать. Проснувшись в следующий раз, гюро увидела, что все уже дома. Но Лили бьорну опять нужно было уходить. Он собирался идти с тетей Марит на корабль повидаться с мамой и Коре. Письмо от Эрли и Бьорна он унес с собой в нагрудном кармане. Тюленька и Эрли пошли на кухню, и, немного погодя, тюленька принесла чашку Гоголь-моголя. «В детстве мне всегда давали после детского шествия гоголь-моголь», — сказала она. Она дала Гюру маленькую чашечку. Было очень вкусно, но до того сытно, что гюро наелась ею прямо-таки до отвала. Ближе к вечеру на школьном дворе опять стало происходить много всего интересного. Там поставили киоски, на полках были расставлены самые разнообразные вещи — кастрюльки, платки, почтовая бумага. Гюро больше всего понравился плюшевый медвежонок «Сейчас начнется народное шествие», — сказала Тюленька «В нем пойдут и взрослые, и дети И знаешь, где оно будет, Гюро? Шествие пройдет по живой дороге Но мы с Андерсоном уже все ноги себя оттопали Так что решили никуда не ходить» Когда народное шествие вернулось, во дворе выстроился духовой оркестр, а с ним хор девочек, они дали небольшой концерт. Затем должен был выступить Тирилл Топинский оркестр от Рада. Эдвард объявил в микрофон, что предлагает всем слушателям взяться за руки и танцевать, и Гюро, сидя на кровати, стала раскачиваться под музыку, как будто тоже танцует. Потом она немножко поспала, а когда в следующий раз проснулась, Во дворе уже все кончилось, а к ним домой пришло много народу, и все спустились в подвал. Но одна женщина зашла в гостиную, где была Гюро, и вежливо с ней поздоровалась. Это была мама Лили Бьорна. Она была совсем маленькая, с очень светлыми волосами, и в ней не было ничего плохого или страшного. — Мне очень приятно с тобой познакомиться, — сказала она. «Я привезла тебе из Америки маленького плюшевого медвежонка». «Тут в гостиную вошел мужчина и тоже подошел к кровати». «Это Коре», — сказала женщина. «Здравствуй, Гюро», — сказал он. «Вот уж не вовремя тебя угораздило заболеть. Лили Бьорн рассказывала тебе в своих письмах, так что заочно мы с тобой как будто знакомы». «Мне подарили футбольный мяч». — сказал Лили Бьорн. Но «Ну, ты тоже можешь играть со мной в футбол, Гюро. Ребята знают, что ты любишь гонять мяч. Мама Лили Бьорна сходила в его комнату и, вернувшись оттуда, сказала. — Как же я рада, что увидела своими глазами, где ты живешь, Лили Бьорн. Теперь, думая о тебе, я смогу представить себе твое окружение. — А мою комнату ты тоже видела? — спросила Гюро видела и видела твою скрипку на пороге показался бьорн и гюро почувствовала тревогу какой он сердитый или такой как всегда но бьорн бросив взгляд на гюро сказал как ты коре поможешь мне перенести кровать гюро в ее комнату давай помогу сказал Коре. он взялся за кровать с одной стороны бьорн с другой Вдвоем они ее подняли и вместе с гюро перенесли в комнату тут тебе будет поспокойнее сказал бьорн вообще то мы будем в подвале но может случиться что кто то захочет подняться в гостиную как думаешь тебе это не помешает уснуть не помешает сказала гюро но не заснула потому что уже поспала несколько раз днем она лежала в кровати и слушала как кто то из оркестра отрада играет старинные народные танцы. Тут уж она не могла удержаться и спустилась вниз. она взяла с собой медвежонка, ведь раз он из Америки, то наверное не знает как танцуют народные танцы в Норвегии. Эрли танцевала с бьорном, рядом кружились гости, а мама Лили Бьорна и дяденька, которого звали коры в сторонке от других разговаривали с Лили бьорном. Гюро увидела, что все идет хорошо, и ей можно ложиться. Она заснула и крепко проспала до утра. На приеме у доктора. Наконец Гюро начала поправляться и выздоровела. Она встала и ходила по дому со странным чувством. Все в доме казалось ей новым и незнакомым, как будто сама Гюро стала другая. Пока она болела, ей было не до чего, а теперь опять стало интересно наводить у себя в комнате порядок и разбирать вещи. Она решила, что пора показать новому Мишке дом, где они живут. Он же тут еще ничего не знает, и для него, так же, как и для Гюро, все было новое, как будто они оба никогда этого не видели. Время от времени ей приходилось прилечь на диван отдохнуть, но это случалось нечасто и она снова начала серьезно упражняться на скрипке. Впереди уже близок был экзамен, на который ей предстояло пойти с Аланом. И вот настал день, когда ей разрешили выходить на воздух. Она ходила гулять в легких туфельках, а после уроков, когда на школьном дворе никого не было, она с гоняла мяч, но только понемножку. Доктор сказал, что ей нельзя утомляться и велел поменьше бегать, чтобы не вспотеть». Врач назначил день, когда Гюро должна прийти к нему на прием, чтобы он послушал ее и проверил ее здоровье. К доктору ее повела Тюленька, потому что Эрли и Бьорн были очень заняты на работе. — Мы с тобой пойдем по живой дороге, — сказала Тюленька. — Тебе же тоже интересно пройтись по дороге, которую мы, можно сказать, сами сделали. — Ага, — согласилась Гюро. «А можно я возьму трехколесный велосипед?» «Э, «Сегодня лучше не надо», — сказала Тюленька. «Не оставлять же его на улице, пока мы будем у доктора». «Нет уж, сегодня давай пойдем пешочком. Спешить нам не надо». «Ты знаешь, Андерсон кончил делать скамейку и уже установил ее на обочине, так что по дороге туда и обратно можно будет посидеть». «Когда пойдем туда, не будем садиться, потому что мы будем идти к доктору», — сказала Гюро. «А когда пойдем от доктора обратно, тогда посидим». «Может быть, ты расстроилась из-за велосипеда?» — спросила Тюленька, посмотрев на Гюро. «Очень уж у нее было серьезное личико». «Да нет, я вообще из него уже выросла. Когда я катаюсь, у меня задираются коленки». Удобно только, когда едешь под горку, и можно отпустить педали. Так что ничего, что без велосипеда. А Сократ еще болеет? «Нет», — сказала Тюленька. Он, кажется, не так сильно болел, как ты, и быстро поправился. Ну, а теперь пойдем. Тюленька взяла Гюро за руку, и они пошли по живой дороге. Идти по ней было хорошо, потому что там не было машин. На дороге встречались только играющие дети и идущие куда-нибудь взрослые, которым надо было в торговый центр или на станцию, чтобы ехать в город. Раньше, когда людям нужно было попасть в магазин или на поезд, они шли быстро, не замедляя шага. Теперь же у них словно прибавилось свободного времени. Они и не торопились, смотрели по сторонам. Иногда кто-нибудь показывал пальцем и говорил «Вон там наш корпус будет высаживать деревья. Нам поручен этот участок. Деревья должны быть невысокие, потому что рядом будут стоять фонарные столбы и протянутся провода. А немного отступив от дороги, можно сажать высокие деревья». Гюро сейчас не думалась о деревьях. Все мысли ее были только о том, что она идет к доктору. Она его немножко уже знала, ведь он не раз приходил к ней во время болезни, но тогда это было у нее дома, теперь же она сама идет к нему, а показываться доктору в его кабинете — это уже совсем другое дело. Она чувствовала то же самое, как тогда, когда они с мамой впервые ехали в большой город. Тогда ей хотелось, чтобы поезд никогда не останавливался, а все ехал и ехал день за днем, а они с мамой так и жили бы в поезде. Сейчас она снова направлялась в незнакомое место, не зная, что ее там ждет. Геро не знала в точности, что с ней будет делать доктор, и не знала, что будет в его кабинете. Поэтому ей было немного страшно. А вдруг он скажет, что она еще не выздоровела, и велит ей снова лежать в постели? Прислушавшись к себе, она поняла, что все-таки устала ходить, да и в животе было какое-то странное ощущение». «Давай все-таки присядем на скамеечку и посидим подольше, чтобы хорошенько отдохнуть», — сказала Гюро. «Присядем, но только на минутку», — сказала Тюленька. «В приемной может оказаться много народу, там уж и насидимся, пока будем ожидать своей очереди». «Посмотри, какая прекрасная скамейка получилась у Андерсона. Гляди, даже на спинке вырезаны цветы». Сразу видно, с душой потрудился. «Ну, Гюро, поднимайся и пошли дальше». Гюро не стала упрямиться. Ведь если в приемной будет много народу, они прождут несколько часов, а потом будет поздно, доктор их не примет, и они просто уйдут домой. Они подошли к центру. Тюленька уже знала, куда идти к доктору, и сразу подвела Гюро к нужной двери. Они поднялись по лестнице, а затем вошли в длинный коридор. «Здесь зубной кабинет, это ты знаешь, и физиотерапия. Сюда я ходила, когда у меня заболело плечо, кажется, после мытья окон. Это было еще до того, как мы с Андерсоном поженились», — сказала она. «У зубного врача я уже была», — сказала Гюро. «У меня не было дупла». Только чуть-чуть — заметная дырочка. Это благодаря тому, что Эрли такая умница и кормит тебя морковкой, хрустящими хлебцами и хлебом из муки грубого помола. И конфетками ты у нее нечасто балуешься. Иногда балуюсь. Я тоже. А уж Андерсон, тот вообще обожает шоколад. Но шоколадки ему бывают только по субботам. А я слежу, чтобы он после шоколада хорошенько почистил зубы. Сегодня у нас на обед будут только овощи. Раз в неделю мы устраиваем себе овощной день. Это полезно для здоровья. Но Андерсон говорит, что одними овощами не может наесться и потихоньку старается еще чего-нибудь перехватить. Я делаю вид, что не замечаю. А вот мы и пришли, Гюро. Здесь кабинет доктора». Бюро услышала из-за двери громкий плач и покрепче уцепилась за тюленьку. «У него бывает много малышей», — сказала тюленька. «Они пищат просто от страха, ну и, конечно, когда им делают укол. Я тоже боюсь уколов, но это всего одна секунда, так что иногда я даже не успеваю пискнуть, но все равно боюсь». «Я тоже». «Мне кажется, сегодня тебе нечего бояться», — успокоила ее тюленька. «Доктор только послушает тебя, это, как ты знаешь, не больно. Может быть, он возьмет у тебя кровь на анализ. Но этот укол — как комаринный укус. И если надо его сделать, доктор тебя заранее предупредит. Если тебе покажется больно, можешь пищать. Это не возбраняется». В приемной ждало много народу. Детей и взрослых. Но несколько стульев было свободно. Тюленька пошла и села, а гюро не стала садиться, потому что в приемной было много всяких игрушек. Но она не сразу пошла играть. Сперва она постояла рядом с Тюленькой и посмотрела на людей, которые тут собрались. На одном стульчике сидела отдельно от всех девочка, примерно такого же возраста, как гюро. Перед ней был детский столик, а самое интересное было в том, что на девочке был белый передник и белая шапочка. Перед девочкой лежал блокнот, и она как будто записывала всех, кто пришел. Когда кто-нибудь выходил из кабинета, она к нему подходила, что-то говорила, а затем объявляла. «Кто следующий? Заходите, пожалуйста». То же самое перед тем, как впустить следующего пациента, говорила женщина, которая открывала дверь кабинета. Женщина тоже была в белом переднике и шапочке. Гюро показалось, что она где-то ее уже видела, но не сразу вспомнила, когда это было, а потом вдруг поняла. И женщину, и девочку она видела, когда они с Сократом зазывали людей на школьный двор голосовать за новую дорогу. Гюро вспомнила, что женщина тогда говорила, что они с дочкой недавно переехали в тирил Топин и очень обрадовалась, когда услышала, какая будет дорога, потому что тогда ей не надо будет бояться за дочку, как бы та не попала под колеса. Привстав на цыпочки, Гюро шепотом рассказала все на ушко тюленьке, а тюленька кивнула и сказала. «Значит, вы с ней уже почти знакомы». «Не хочешь...» покачаться вон на той лошадке». «Ага», — обрадовалась Гюро. Она села на лошадку и принялась потихоньку качаться. Девочке с блокнотом, кажется, надоело сидеть за столиком. Она занялась кубиками, которые лежали в большом ящике. Гюро тоже начала играть, как будто поскакала верхом на коне и хочет ускакать далеко-далеко от доктора, который сидит в кабинете. Потом Гюро пошла играть в кубики, а девочка села на лошадку и стала качаться. Так они играли каждая по отдельности, но обе все время поглядывали, что делает другая. Время пролетело так быстро, что Гюро даже вздрогнула от неожиданности, когда подошла ее очередь заходить в кабинет. Девочка в шапочке подошла к Гюро и, посмотрев очень серьезно, сказала, «Ты, наверное, серьезно болела», И это очень даже хорошо, потому что весной всегда мало больных. Очень удачно случилось, что началась эпидемия гриппа, потому что у папы было мало работы, а ему нужно побольше, потому что за кабинет надо много платить. Сейчас твоя очередь. Заходи и не бойся, папа добрый. Я знаю, сказала Гюро. Он приходил ко мне домой, когда я лежала больная. Она зашла в кабинет и тюленька тоже, чтобы быть на всякий случай рядом с Гюро, если доктор задаст какой-нибудь вопрос, на который Гюро сама не сможет ответить. «Здравствуй, Гюро», — сказал доктор. «Сегодня вид у тебя уже гораздо лучше по сравнению с тем, как ты выглядел в прошлый раз. Ну, как ты сама себя чувствуешь? Ты выздоровела? В груди ничего не болит?» «Нет», — ответила Гюро. Доктор слушал ее легкие, и говорил, чтобы она подышала глубоко, покашляла и снова глубоко подышала. «С легкими все хорошо», — сказал доктор. Потом он пощупал у нее за ушами и потрогал шею, а потом посмотрел горло и велел высунуть язык. «Все, теперь только возьмем маленькую капельку крови на анализ. Я думаю, мы возьмем ее из ушка. Какая у тебя кровь? Очень красная». «Очень?» — сказала герой и тут же спросила у тюленьки. «Мне пищать?» «Пищи на здоровье», — сказала тюленька. «Это как тебе хочется». Но доктор сделал укольчик так быстро, что герой не успела запищать. «Мне не захотелось», — сказала Гюро. «Было не очень больно». «Думаю, нароя проверять не будем», — сказал доктор. «Я считаю, это не требуется». «Проверим только на малокровие». «Ну что вы!» — сказала Гюро. «Крови у меня очень много. Когда я еще до болезни разбила коленку, у меня столько крови вытекло, а осталось внутри все равно еще много». «Доктор, может быть, пока не готов анализ, вы посмотрите мой большой палец?» — попросила Тюленька. «Во время дорожных работ я его вывихнула». «Как же это вы так неосторожно!» С улыбкой покачал головой доктор. «Вывих это не шутка, но сейчас ваш палец выглядит совершенно здоровым». «Я так и думала», — сказала Тюленька. «Но всегда лучше проверить у доктора». «Ну вот, пора посмотреть, что там видно», — сказал доктор. «Тебе, Гюро, нужно стараться есть побольше овощей и фруктов. Гемоглобин у тебя немного пониженный, но я думаю, это пройдет». Я пропишу тебе железо в таблетках. Будешь их принимать каждый день в течение трех недель. И тогда посмотрим на результат. Можешь гулять на свежем воздухе, но не носись до полного изнеможения. Лучше в первые дни не переутомляться. Сегодня ты, мне кажется, последняя пациентка. Я запираю кабинет и иду с визитами по домам навещать лежачих больных. Обратился он к женщине, которая... Дежурила в приемной. «А вы по такой хорошей погоде можете пойти погулять?» «Конечно», — сказала женщина, снимая передник. Увидев ее без шапочки и передника, Гюро окончательно убедилась, что они уже виделись. Доктор отворил дверь в приемную и сказал, «На сегодня рабочий день закончился». Девочка в приемной посмотрела на Гюро и спросила, «Она ведь была очень больна, правда?» «Ну, теперь, к счастью, поправилась», — сказал доктор. «Как жаль», — ответила девочка. Элен, Андреа, что ты такое говоришь?» — ужаснулась ее мама. «Она просто хотела сказать, что кабинет очень дорого стоит», — пояснила Гюро. «И вам с папой нужно зарабатывать деньги». «О, Господи!» — воскликнула мама сказала девочка. Это я не потому, а потому что с тобой было интересно играть. Может быть, будет лучше, если ты просто придешь как-нибудь в гости в домик дворника поиграть с гюро!» предложила Тюленька. Я там работаю дневной мамой, и мы будем только рады, если ты придешь. Нам не удалось отдать ее в детский сад сказала мама девочки. Поэтому она проводит утром три часа со мной на работе. Это временно, пока она не познакомилась с другими детишками. «Там, где я живу, есть два опасных мальчишки. Я их боюсь», сказала девочка. «Они такие грубые. Один живет в корпусе Ю, другой в корпусе С». «Если ты придешь», сказала Гюро, «то пока дети сидят на уроке, мы можем погонять во дворе футбольный мяч». «Мой брат разрешает мне в него поиграть, пока он в школе». «Вот и опасные мальчишки тоже все время гоняют футбольный мяч», — сказала Эллен Андрея. «Все гоняют и гоняют». «Мы проводим вас до дома», — предложила мама Эллен Андрея. «Мы пойдем по живой дороге, и, может быть, у Гюро найдется время, чтобы с тобой поиграть». «Сейчас есть». — сказала Гюро. — А после обеда мне надо упражняться. Они пошли по дороге. — Ничего, что ты уже выздоровела, — сказала Элен Андреа. — Я все равно могу теперь с тобой играть, и я тебя уже знаю. Я в тот раз видела тебя на школьном дворе. Девочки попрыгали на ходу, а разговаривали только немного. Но потом Гюро захотела показать, Как здорово она бегает! Она так припустила вперед, что волосы у нее на затылке развивались от ветра, как флажок, а ноги почти не касались земли. Но тюленька этого не потерпела и крикнула ей. «Гюро! Гюро! Ты помнишь, что доктор сказал, чтобы ты не носилась? Доктор не велел тебе утомляться, ты забыла?» хе Сейчас вспомнила!» — сказала Гюро. Она немножко запыхалась, Но не так уж чтобы очень, зато она показала Элен Андреа, как быстро она бегает. Они дошли до скамейки дедушки Андерсона, им захотелось посидеть. Сначала сели все вчетвером, но потом Гюро и Элен Андреа Решили, что здесь подходящее место, чтобы поиграть в классики, потому что дорожка была посыпана песком, а на песке легко можно было палочкой нарисовать клетки и камешков, чтобы бросать всюду валялось сколько угодно. Очень хорошая была дорога. Потом они пошли домой к гюро и погоняли мяч А когда началась перемена, тюленька вынесла из дома плед, чтобы подстелить девочкам, и они поиграли бы, сидя на земле. Вдруг Эллен Андреа обернулась к воротам. «Ой, вон идут эти опасные мальчишки!» «Где они? Я тебя защищу!» — сказала Гюро. Она тоже посмотрела, кто там вошел в ворота, но там никого не было, кроме Сократа и Ларса. «Это ты Про них думаешь, что они опасные, удивилась гюро. Но элен Андрея уже убежала и спряталась за спиной у мамы. Они страшные, а тот, которого зовут Сократ, такой сильный, что может, если захочет, забросить меня на крышу. Элен Андрея у нас немного выдумщица, сказала ее мама и не всегда то, что она говорит, нужно принимать всерьез. Мне кажется, что на самом деле ей очень хочется поиграть с этими мальчиками. Глядя на Элен Андреа, об этом трудно было догадаться, а посмотрев на Сократа и Ларса, гюро сначала даже перепугалась. Мальчики ее... Тоже заметили и начали вдруг невесть, что вытворять. Сначала они немножко поборолись, потом Сократ попробовал походить на руках, но это у него плохо получилось. К девочкам они не подходили. И тут Гюро придумала, что делать. Переменка уже кончилась, а школьный двор снова опустел. Гюро взяла футбольный мяч и в одиночку стала в него играть. Очень скоро к ней присоединились оба мальчика и Элен Андреа. Всем хотелось погонять мяч. Они водили мяч по полю, посылали его ногой друг к другу, пока Гюро не утомилась и не ушла посидеть на пледе, чтобы отдышаться. И тут Сократ вспомнил. «Папа сказал, что придет сюда. Он хочет о чем-то с нами со всеми поговорить». «И со мной тоже?» — спросила Эллен Андрея. Хорошенько подумав, Сократ сказал. «И с тобой». Деревья. И вот, когда Гюро, Элен Андреа и ее мама, Сократ, Ларс и Тюленька, все вместе, устроившись на пледе, начали закусывать хрустящими хлебцами с козьим сыром, во двор вошел Эдвард. Хорошо, что вы здесь, сказал он. Вежливо поздоровавшись с мамой Элен Андреа и самой Элен Андреа, он заметил: Мне кажется, «Мы с вами уже встречались, только не могу вспомнить, где это было». «Они из корпуса Ю!» — подсказала Гюро. «Наверное, там мы и виделись», — сказал Эдвард. «Хорошо, что у вас тут собралось четверо ребятишек», — продолжал он. «Я очень о многом хотел с вами поговорить». «В молодежной школе сегодня экзамен по математике. Все ученики заняты, решают задачи. Странное это дело. Я по неволе все больше над этим задумываюсь. Ведь у нас в Норвегии холодное время года тянется много месяцев. Все мы мерзнем. Стоит нам только высунуть нос на улицу. И стараемся как можно скорее спрятаться от стужи в домах. И вот наступает весна. Казалось бы, тут-то и выйти всем подышать воздухом, послушать пение птиц» и насладиться чудесным запахом весны. Так нет же! В мае мы загоняем всех детей и подростков в закрытые помещения, готовятся к экзаменам. Вы можете мне объяснить, почему никак нельзя перенести это на другое время года? У Алана тоже скоро экзамены, и он тоже готовится, хотя сейчас весна, а потом еще у него будет скрипичный экзамен, там он будет играть вместе со мной, — сказала Гюро. «Ну, конечно же. Бедный Аллан и бедные все остальные, кому тоже пришлось засесть за зубрежку. Хорошо, что хотя бы вы маленькие сегодня свободны, и поэтому я решил с вами поговорить. Вы уже знаете, что всем жителям Терелтопина разрешили посадить деревья вдоль новой дороги. У меня есть брошюры про самые разные деревья, а сейчас я вам кое-что расскажу. В старые времена... Не каких-нибудь сто, а сотни и сотни столетий назад. Люди верили, что деревья, уже высокие, старые, которые спокойно растут на своем месте, умеют передвигаться и могут собираться в полки и выходить в бой на врага, если их сильно рассердить. Если зло обнаглело, деревья идут сражаться. Они тоже имеют право решать, какой должна быть жизнь на земле. Все четверо детей повернулись в сторону леса, а Сократ сказал, «Я тоже верю, что деревья ходят по ночам, а рано утром возвращаются на свои места, а все думают, что они так и стояли все время». «В сказках бывает, что деревья кого-то хватают своими ветвями», — вспомнила Эллен Андреа. «А однажды в лесу меня чуть не поймало одно дерево». Но рядом был папа, и оно не смогло меня схватить. А тролли берут дерево вместо посоха. «Мне кажется, что в старые времена люди, наверное, знали про деревья больше, чем мы сейчас», — продолжил Эдвард. «Они считали деревья живыми существами, как это и есть на самом деле. Знаете что? Деревья, даже не сходя с места, могут за что-то бороться. Сами знаете, каких только вещей...» не понастроили на земле люди. Они построили фабрики, понаделали машины, а фабрики и машины выбрасывают в воздух ядовитые вещества. Деревья же, не двигаясь с места, процеживают через свои листья отравленный воздух, и он очищается. Деревья участвуют в образовании кислорода. Вы, наверное, еще не знаете, что это такое, но он нужен нам, чтобы дышать, и без него мы не можем жить. Нам очень повезло, что у нас в двух шагах лес. Но это не значит, что деревья не нужны в Терелтопине, поэтому мы посадим деревья по бокам новой дороги. Мы собирались сделать это еще к 17 мая, но не успели. Может быть, это и к лучшему, ведь на празднике там было столько народу, что люди ненароком могли затоптать саженцы. Ведь это ты, Гюро, придумала, что надо посадить при дороге деревья, когда играла зимой. «Ага». — кивнула Гюро. — И скамеечки. Андерсон уже одну сделал. Она очень красивая. — Да, — согласился Эдвард. И кроме него еще многие жильцы принялись мастерить скамейки. А нам сейчас надо подумать о деревьях. — Которые ходят? — спросила Гюро. — Нет, о тех деревьях, которые должны появиться в тирелтопени, Но для этого они должны поторопиться, и, возможно, им понадобится наша помощь. Кто-то накопил денег и может теперь купить саженцы в питомнике, например, Аврора и Нюси. Они пойдут и выберут что-нибудь по своему вкусу. А вот у вас, малышей, наверное, мало осталось денег после 17 мая. Да и у меня самого нет лишних. Я потратил их на обувь для Аврора и Сократа. А между тем, лет уже близко, начнутся каникулы и все такое, поэтому мы придумали другой выход. Мы пойдем в лес и отберем там деревья. Только в лесу нельзя так. Пришел и бери, что захочешь. Сначала нужно попросить разрешения. Поэтому я позвонил главному лесничему и спросил, куда можно пойти за деревьями, а тот дал поручение леснику, который отвечает за наш лес. Он очень хороший человек, живет тут уже давно. И вот если хотите, то можете поехать к нему со мной. На машине мы быстро доедем по лесной дороге. Да, но ведь по ней... «Не разрешается ездить», — сказала Гюро. «Ездить на машине можно только по бабушкиной дороге и по дороге, которая ведет к лесному домику, а вглубь леса по дороге ездить нельзя. По ней можно только пешком или на велосипеде». «Все правильно, Гюро», — сказал Эдвард. «Но с нами будет лесник, и сегодня он разрешил. Он дал мне специальную карточку, которую я должен выставить, «На лобовом стекле и на этой карточке сказано, что мне можно проехать». «Знаешь что?» — сказала тюленька. «Мы с Андерсоном собираемся пойти в питомник, потому что очень хотим оставить после себя деревья. Андерсон когда-то так влюбился в серебристую иву, что хочет посадить такую же за скамейкой, которую он поставил». Это будет уже немного в стороне от обочины, так что Ива не будет мешать фонарным столбам и проводам. А я посажу другое дерево, потому что страшно люблю мед». «А разве бывает такое медовое дерево?» — спросила Геро. «Нет, не бывает», — сказала Тюленька. «Я хочу посадить козью Иву». Потому что ее очень любят пчелы. Они собирают с нее нектар и пыльцу. Так что мои деревца еще и принесут пользу. Замечательно придумано, сказал Эдвард Тюлинки и спросил. Не хотите ли вы тоже поехать с нами в лес? Нет, мне надо сидеть тут на телефоне, отказалась она. Но, может быть, вы взяли бы с собой маму Элен Андрея, чтобы познакомить ее с лесом. Конечно. «Пусть едет», — согласился Эдвард. Эдвард вел машину по лесной дороге очень осторожно и правильно делал, потому что она была очень ухабистая, а все, кто был в машине, смотрели во все глаза, двигаются деревья или стоят неподвижно. Деревья двигались, потому что дул ветер, и Гюро вспомнила 17 мая, когда деревья точно плясали, а она нарисовала их с флагами на макушках. Проехав довольно много, Эдвард остановил машину и сказал, «Дальше на машине нельзя, остальную часть пути пройдем пешком». Они побрели по лесной тропинке и вышли на поляну. Впереди были остатки каменного фундамента. Как видно, когда-то на этом месте стоял дом, а перед домом был сад. Сейчас он весь зарос молодыми лиственными деревьями, а в самой гуще этой поросли стоял человек с лопатой и что-то копал. «Он уже тут как тут», — сказал Эдвард, подошел к работавшему человеку, поздоровался и, повернувшись к своим спутникам, объяснил. «Этот человек лесник. Он ухаживает за нашим лесом и знает в нем все деревья и всех зверей. Он уже начал подбирать для нас саженцы». «Мне нравится, как вы придумали», — сказал лесник. «Иначе все эти деревья пришлось бы просто вырубить». «Тут выросла настоящая чаща, а мы хотим, чтобы тут был просвет и напоминал бы людям, что раньше здесь был хутор. Когда я был маленький, здесь жили люди. На этом клочке выросли 14 человек детей. Далековато им приходилось ходить в школу, да и с одежкой и обувкой было туго, зато они дружили с лесом. И хотя у них не было такого шикарного лыжного снаряжения, как у теперешних детей...» Они все катались с гор на самодельных лыжах, которые мастерил для них отец. А уж весной и вовсе благодать. Просыпаешься под пение птиц, на поляне пасутся косули, а ты бежишь босиком по лугу. Теперь все разбрелись по белу свету кто куда. И этот сад до да фундамент — единственная память о том, что тут когда-то жили люди. Он выкапывал деревца очень бережно. Сначала окапывал их по кругу, а затем следил за тем, чтобы вынуть дерево вместе с комом земли на корнях. «Они же как ребятишки», — приговаривал лесник. «Малышам надо взять с собой перинку и любимую игрушку, а деревцам надо забрать с собой земельку, в которой они росли. Тогда они приживутся на новом месте и еще долго будут радовать людей. Деревьям нужен воздух и свет, а не чаще» как тут, где они заслоняют друг другу солнце. Я сказал им, что они переедут на новое место, и никто не хочет сделать им ничего плохого, а наоборот, берут в Тирелтопен, чтобы все могли на них там порадоваться». Он уже навыкапывал много деревьев и, посмотрев на Гюро, Сократа, Эллен Андрея и Ларса, сказал, «А теперь выбирайте, кому какое дерево приглянулось». Гюро приглянулась в стройненькая березка. Ларс выбрал маленький вяз, Элен Андрея березку пониже ростом, чем у Гюро, а Сократ углядел себе рябинку, которая поразила его своей красотой. Эти деревца не могли сразу забрать с собой, но все остальные, которые приготовил лесник, в маленькую машинку не могли поместиться. «Я знаю человека, у которого есть грузовик», — сказал Эдвард. «Ничего, если он приедет вечером». «Вечером так вечером», — сказал лесник, — «у меня тут еще и елочки есть». Уж больно те сна они росли, эти еще совсем маленькие. Эдвард забрал с собой только те деревца, которые выбрали дети, и они поехали из леса прямо на живую дорогу. Там они выкопали четыре большие ямы и осторожно опустили в них деревца. Затем засыпали корни землей, сбегали в школу за водой и хорошенько полили саженцы». «Вот мы и сделали все, что было задумано на сегодня», — сказал Эдвард. «А теперь пора домой обедать, но вечером, наверное, еще раз придем, чтобы полить. Это сделают те, кто будет поблизости». Гюро и Сократ, Эрли, Бьорн и Эдвард еще раз вернулись к деревьям вечером. Каждый нес ведерко воды, и они полили все деревца еще раз». И тут случилось то, о чем рассказывал Эдвард. Лесные деревья стронулись со своих мест и пришли на дорогу. Не те, которые были посажены, а те, которые должны были прибыть вечером. При дороге кипела работа. Люди бережно сажали новые деревца, утрамбовывали вокруг них землю и поливали водой. Деревья, наверное, были очень довольны, и им так тут понравилось, что они непременно должны были прижиться, чтобы потом... Много-много лет очищать здесь воздух. Они вырастут большими и могучими, и забудут, что когда-то жили в лесу. Там им было тесно и жилось бы не так хорошо, как здесь. Попозже вечером пришли Андерсон и Тюленька. Андерсон принес с собой маленькую серебристую иву и посадил позади нарядной скамейки, сделанной его руками». Ива тоже когда-нибудь вырастет очень большая, и Андерсон, наверное, радовался, думая об этом. Когда-нибудь, когда его уже не будет на свете, тут останется его Ива и расскажет людям, что жил когда-то в Терел такой человек, которого звали Дедушка Андерсон. Это дерево было его подарком Терелтопину, и детишки, которые сегодня еще не родились, увидят его Иву. Детишки вырастут. У них тоже появятся дети, и родители расскажут им, что это дерево посадил дедушка Андерсон. Тюленька принесла три козьих ивы. Люди, которые потом будут жить в Тирелтопене, их увидят. Эти деревья растут быстро и вырастают большие, а если станут чересчур высокими, их можно подрезать. Но рассказывать о них, может быть, будут не люди, а пчелы, прилежные собирательницы меда. До которого теленька была такая охотница. Экзамен Сегодня гюро предстояло идти с салоном на экзамен. А Эллен Андреа про это, как видно, забыла и с утра прибежала к бюро. У Гюро даже не было времени с ней поговорить. Ей надо было поупражняться на скрипке, а тут еще мама велела вымыть руки и хорошенько почистить ногти после вчерашнего, когда она сажала деревья. Перед сном Гюро, конечно, умывалась, но руки до конца не отмылись, и на них все еще были заметны следы садовых работ. «Сейчас я не могу с тобой играть», — сказала Гюро. «А завтра могу. Завтра поиграем». «Ага, знаю, куда тебе. На экзамен», — сказала элен Андреа. «Экзамен очень страшный. Я его один раз видела. Он роста огромного, ручище здоровенный, и кого увидит, сразу хватит и в мешок, а потом размахнулся и закинул мешок далеко-далеко». «Ну, это ты так себе придумала», — не поверила Гюро. «Вчера было лучше, но это не беда. «Вообще-то я не знаю, что такое экзамен», — призналась Элен Андреа, «но кое-что слышала. В прошлом году моя бабушка, папина мама, сдавала экзамен. Она говорила, что жутко боится, так что экзамен — это страшно. А потом Эдвард же при тебе говорил, «На дворе весна, а в самом разгаре, а тут сиди себе над книжками и зубри. Так что можешь не радоваться, ничего хорошего в экзамене нет». «Да я же только так! Помогать Алану. Заходи ко мне, и я тебе покажу немножко, что я там буду делать. Заодно посмотришь, какая у меня скрипка!» «Хорошо!» — сказала Эллен Андреа и перестала сердиться на экзамен, как только Гюро нашла для нее время. «Сначала я буду играть гаммы и всякие упражнения!» — начала объяснять Гюро. «Это я сейчас делать не буду, а потом...» Я сыграю одну пьесу одна и еще одну вдвоем с Алланом. А потом он будет задавать мне вопросы, но какие он мне заранее не рассказывает. Говорит, что я смогу на них ответить. Ладно, сегодня можешь идти на экзамен. Ничего страшного. Все равно мы с мамой сегодня уезжаем в город. У папы дежурство на скорой, кабинет закрыт и приема нет. Всего хорошего, Гюро. Пока. «Ты поедешь на поезде или на машине?» — спросила Гюро. «На вертолете», — сказала Эллен Андре и заулыбалась так, что рот до ушей. Гюро уже достаточно хорошо знала Эллен Андре, и ей было даже интересно слушать ее завиральные выдумки. Вскоре за Гюро зашел Алан, чтобы вместе ехать на экзамен. Алан так старательно готовился, что даже осунулся и побледнел, но он приветливо улыбнулся Гюро и сказал, «Ну что ж, геро, поехали. Поможешь старому учителю». На самом деле Аллан был совсем не старый, а напротив, очень молодой, но все-таки старше, чем Гюро. Так что, если ему захотелось называть себя старым учителем, это его дело. И вот Гюро с Аланом сидят в вагоне и едут на экзамен». Гюро знала, что все разговоры Эллина Андреа — это сплошная чепуха, и все же она волновалась. «А вдруг я все время буду путаться?» — сказала Гюро. «Вдруг буду брать не те ноты, и все подумают, что ты меня неправильно учил?» «Тогда мы просто возьмем и начнем еще раз играть сначала», — успокоил ее Алан. «Давай будем играть так, как будто у нас обычный урок». «Мы поговорим, как обычно, и не будем думать о том, что кто-то нас слушает. Знаешь, о чем я думаю с удовольствием? О том, как мы будем играть вместе. Мы начнем с маленьких пьес, а под конец будет Белла Барток». «Он тоже будет?» «Нет, я хотел сказать, что под конец мы сыграем его пьесу, в которой мы как будто ведем беседу и где мы играем быстро». Иногда получается слишком быстро, и выходит ерунда. Тогда мы повторим во второй раз. Не будем ни на что обращать внимание. Постараемся играть так, чтобы нам самим понравилось. Потом они помолчали, и каждый думал о своем. Но тут Гюро взглянула на пальцы и увидела, что забыла почистить ногти. Нельзя же, чтобы все видели, что вчера она сажала деревья. «Ой, алан испугалась она у меня у меня же траурная кайма под ногтями я про нее совсем забыла подумаешь какая невидаль зайдешь в школьный туалет перед началом и приведешь себя в порядок если уж тебя это так расстраивает когда они вошли в школу алан шепотом спросил ты знаешь куда идти ага кивнула гюро подождешь меня потом тут в коридоре спросил алан «Мне нужно пойти разведать, где нам с тобой играть». «Хорошо», — сказала Гюро и побежала мыть руки. К счастью, там никого не было, и Гюро стала мыть руки, но набившаяся под ногтями грязь никак не хотела сдаваться. Тут бы надо почистить щеточкой, но щеточки не было, и вдруг Гюро заметила приоткрытый шкафчик, а в нем на полочке стояло ведро со шваброй. Гюро посмотрела на швабру, на ней была длинная жесткая щетина. «Может быть...» «Это поможет». Она не решилась отнести швабру к умывальнику, а вместо этого как следует намочила и намылила руки, подошла к швабре и принялась об нее чистить ногти, и грязь отошла. Можно было возвращаться туда, где она должна была ждать Алана. Хорошо, что можно спокойно посидеть и подумать». Здесь все было, как всегда, в музыкальной школе. Ходили и выходили люди, одни напевали, другие беседовали, одни волновались перед экзаменом, другие радовались, что уже сдали. Некоторые даже заговаривали с Гюро, потому что она была тут своя, и они спрашивали ее, что она сегодня здесь делает, а она отвечала, что идет на экзамен с салоном, и тогда ей все сочувствовали, говорили чуть-чуть, и «ни пуха, ни пера». И не разрешали благодарить за пожелание. Так, мол, надо, чтобы заклинание подействовало. И что же ты будешь играть, малышка? Главное, Беллу Бартака и немного разного другого. Да ну, Беллу Бартака, а что именно? Вот это Та-та-та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. Напела им гюро. «Интересно бы послушать», — сказал кто-то. «Да жаль мне как раз идти на экзамен. Всего тебе хорошего». Гюро еще немножко посидела, и тут пришла девочка немного побольше, чем Гюро. Она пришла с мамой, и мама сказала. «Посиди тут, кисонька, а я пойду узнаю, пришел ли твой учитель. Смотри, чтобы ручки были теплые». Гюро посмотрела на девочку, та тоже пришла со скрипкой. Девочка взглянула на Гюро и спросила «Ты зачем пришла? На урок?» «Нет, я на экзамен. Ты давно начала играть?» а, «Год назад с небольшим», — ответила Гюро «А я играю уже почти два года, но говорю, что только один год Это гораздо лучше для впечатления» «Я очень хорошо умею находить на струне нужную ноту. Ты тоже?» «Иногда попадаю, а иногда нет», — сказала Гюро. «Бедняжка-учитель, который выведет тебя на экзамен», — сказала девочка. «Из-за тебя он получит плохую отметку. Как зовут твоего учителя?» Алан, Он очень хороший». «Мама говорит, я такая талантливая, обязательно стану мировой знаменитостью», — сказала девочка. «Я уже знаю первую позицию и третью позицию». Тут вернулась девочкина мама и воскликнула. «Тебя зовут, дружочек. Как у тебя ручки? Тепленькие?» «Ой, как у тебя! Растрепались волосики. Дай-ка мама их пригладит щеточкой. Хорошо, что я не забыла захватить щеточку». Платьица в порядке не помялось. «Ты завоюешь их сердца с первого взгляда. Я сяду сзади и буду все время рядом». Девочка ушла, и Гюро снова осталась одна. Она просидела еще долго, думая о том, что говорила девочка. Руки у нее замерзли, и пальцы стали совсем холодные. И надето на ней было не платье, а просто чистая блузка и брючки. Волосы она утром причесала, и третью позицию она еще не знала, потому что третья позиция это самые высокие звуки далеко вверху скрипки. Наконец пришел Алан. «Привет, Гюро. Соскучилась уже ждать». «Немножко», — сказала Гюро. «И ты из-за меня получишь плохую отметку. Девочка, которая сейчас пошла на экзамен, уже знает третью позицию, чисто играет». «Да ну, Гюро, не слушай ты этих разговоров. Мало ли кто что говорит. Мы с тобой просто проведем обычный урок, Помни, что ты мой маленький товарищ». «И мы играем, потому что нам нравится играть. Но нам с тобой обоим еще многому нужно поучиться». «Она же будет мировой знаменитостью», — сказала Гюро. «О, Господи!» — вздохнул Алан. «Надеюсь, что она получает от скрипки хоть какое-то удовольствие. Давай-ка настроим лучше скрипки, чтобы быть наготове, когда нас вызовут. Ты можешь пока прямо тут поупражняться». Гюро немножко поупражнялась, И тут кто-то вошел. Это была Кисонька и ее мама, а с ними кто-то из тех, кто их слушал. Увидев гюро, Кисонька ей кивнула и шмыгнула за дверь. А один из тех, кто ходил ее слушать, сказал, «Все прошло совсем неплохо. Она у вас такая скромная и застенчивая, но все-таки ответила на часть вопросов, а вот сыграла фальшиво. Ну что поделаешь, с кем не бывает. Пожалуйста, следующий» гюро пошла подхватив скрипку и вместе с ней пошел алан она и правда вела себя так скромно и застенчиво спросила гюро весь свет обманываться рад и мы вместе с ним сказал алан а вот чистый звук всегда слышен без обмана верно гюро в комнате где они очутились за столом сидела три человека которые кажется только и ждали когда войдут Алан и гюро Стояла там и пианино но сегодня оно им было не нужно посреди комнаты был наготове пюпитер и гюро разложила на нем свои ноты начнем гюро сказал алан ты много занималась дома в последнее время когда сильно болела не занималась а потом да что ты делаешь когда занимаешься дома спросил алан с чего начинаешь «С длинных штрихов на свободных струнах». «Как у тебя называются свободные струны?» — спросил Алан. «Раньше я называла их по-другому, а теперь струна соль, струна ре, струна ля и струна ми», — ответила Гюро. «Хорошо», — сказал Алан. «Можешь сыграть мне гамму, скажем, ля-мажор от самого низкого тона до самого высокого на струне ми». «Ага». Кивнула Гюро и сыграла гамму. «Ты еще совсем маленькая и знаешь не все буквы, а ты читаешь, и в них встречаются буквы, которые ты должна знать. Вот, например, интересная буква», — сказал он, указывая на букву «П». «Что тебе говорят две такие буквы, если они написаны рядом?» «Что нужно играть тихонько, пианиссимо», — шепотом ответила Гюро. А F значит форте, то есть громко, объявила Гюро в полный голос. А сейчас мы сыграем вместе, сказал Алан. Сперва это, а потом вторую пьесу поменьше. Гюро заиграла, и Алан заиграл, и обе пьесы были ужасно сложные. О чем ты должна помнить, когда разучиваешь новую пьесу, спросил Алан. м находить правильные ноты и правильно обращаться со смычком потому что он идет то вниз то вверх затем гюро сыграла маленькую пьеску одна замечательно сказал алан у тебя хорошо получается но лучше бы он этого не говорил потому что стоило гюро это услышать как у нее тут же задрожала рука нет нет остановил ее алан попробуй начать сначала только спокойно Сейчас мы готовимся играть Беллу Бартака. Что ты должна для этого помнить? Что я вступаю не сразу, а немного после тебя. А это трудно, потому что музыка такая быстрая, и ты велел, чтобы я держала пальцы уже наготове. Давай попробуем, сказал алон Для начала сыграем помедленнее. Хорошо, — обрадовалась Гюро, потому что так было легче играть. А теперь попробуем быстро, сказал Алан. И ничего, если мы иногда где-то собьемся. И они помчались вихрем на прополую. Иногда пальцы у гюро сами бежали куда-то, и она не знала, куда их несет, но это было весело, и те, кто их слушал, сидели с довольными лицами, а гюро вообще уже никого не боялась Попробуешь сыграть по нотам, которых ты раньше не видела. Я дам тебе не слишком трудные. «Ты знаешь, как называется то, что ты будешь делать?» «Играть с листа». «Угу», — кивнул Алан, «А я скажу тебе, каким красивым словом, двумя словами это правильно называется, «прима виста». «Если ты у нас в музыкальной школе кому-нибудь скажешь, что последнюю пьесу сыграла «прима виста», он сразу поймет, что ты играла с листа». «Ага». Играть с листа они не поймут? Поймут, но интереснее будет, если ты скажешь Прима-виста, потому что это значит, что ты увидела эти ноты в первый раз. Прима-виста. Гюроза играла по нотам, которые перед ней положил Алан. Она часто останавливалась, чтобы найти нужную ноту на струнах, то есть делала именно то, что сейчас от нее требовалось. Под конец ей разрешили сыграть мелодию которую она не разучила по нотам, а подобрала на слух. Это была песенка «Бломан, Бломан, козлик мой». И на этом экзамен закончился. Люди, которые слушали, похлопали Алана по плечу и сказали, что сразу видно, занятия с Гюро у него шли дружно и весело. А один из них улыбнулся и сказал Бюро: «Приятно было с тобой познакомиться. Экзамен был выдержан» аллан вздохнул с облегчением и сказал все прошло хорошо гюро ты это поняла вот тебе от меня подарок это были ноты и аллан на них написал моему товарищу по экзамену Гюро от алана он отвез ее домой и проводил до порога мы с тобой еще будем заниматься сказал он на прощание я позвоню тебе и с этими словами исчез а гюро вошла в дом И сыграла все, что играла в музыкальной школе. Очень уж это было интересно, а потом ей захотелось хорошенько еще раз все вспомнить и обдумать. А когда она с этим закончила, в дверь постучала Элен Андрея. «Ну как, Гюро, экзамен прошел?» — спросила она. «Ага», — сказала Гюро. «И было совсем не страшно, а теперь мы свободны». «И ты не будешь больше играть?» «Конечно, буду» я каждый день играю понемножку на скрипке но и так поиграть тоже можно они пошли играть на двор и элен андрея как всегда принялась рассказывать всякие небылицы слушать элен андрея это пожалуйста от ее рассказов гюро не расстраивалась а вот другая девочка которая так гадко хвасталась ее очень расстроила хотя про нее и говорили будто она очень скромная и застенчивая К счастью, Эллен Андрея была не такая, и поэтому им вместе всегда было весело. Лили Бьорн отправляется в путешествие. Однажды перед самым окончанием урока в школе Гюро пришел Сократ рассказать, что скоро едет на каникулы, как только у папы и Авроры закончится учебный год. Они едут в Фабельвик почти на все лето сократ даже подпрыгивал на месте и не помнил себя от радости ларс тоже собирался летом в кемпинг на берегу озера а гюро сказала я тоже поеду летом отдыхать но только попозже сейчас эрли и бьорн еще заняты на работе им нужно убрать и все привести в порядок к следующему учебному году но потом я поеду в кюльпин и лили бьорн тоже поедет «Но сейчас у него другая поездка. Он отправится в путешествие на большом корабле!» Ага. кивнула Эллен Андреа. «И я тоже поеду отдыхать. Вон-то Нариву!» -на «Сначала я полечу на самолете, а потом поплыву на подводной лодке, потому что ей не страшны большие волны!» И Сократ, и Ларс от удивления вытаращили глаза, но Гюро сказала... «Ладно, Эллен Андреа, а что ты будешь делать на самом деле?» «Сначала я побуду здесь», — сказала Эллен Андреа. «Мама и папа будут красить стены в докторском кабинете, потому что сделать ремонт своими руками обойдется дешевле. А потом, потом сюда приедут дядя Андреас и бабушка». «А кто это дядя Андреас?» — спросила Гюро. Это мой дядя, сказала Эллен Андреа и добавила, повернувшись к Ларсу и Сократу. Он очень сильный, но вы можете его не бояться, он добрый. Сначала они приедут к нам, потому что дядя Андреас почти никогда не бывал в городе. То есть в большом городе. А потом мы погостим у дяди Магнуса в хижине, где он живет со своим дедушкой. Хижина огромная-преогромная, с бассейном и садом. А моему то, что ты сказала сначала, правда?» — сказала Гюро. «А вот про бассейн и сад это уже нет». «Ну да», — согласилась Эллен Андреа. «Не совсем, но почти, потому что бассейн — это озеро под горой, а сад — это лес, и для нас он все равно, что сад, так что это не совсем неправда». «Ага», — кивнула Гюро. У тебя и правда два дяди, дядя Андреас и дядя Магнус? Или это неправда? Правда-правда, сказала Элен Андреа. Лицо у нее при этом было серьезное. Мне и имя дали в честь дяди Андреаса, ведь меня зовут Андреа. Но есть одна вещь. Обычно мы это никому не говорим, но сейчас я могу выдать вам секрет. Меня зовут Элен Андреа Тила Констанца. Тилой и Констанцией звали моих крестных, и я ездила к ним в гости и жила у них, а дядя Магнус жил в том же доме. «Ага», — покачала головой Гюро. «Я почти всегда знаю, когда ты выдумываешь, а когда говоришь правду, а Сократ и Ларс нет. Ты уж, пожалуйста, чтобы нам знать, пошевели, что ли, мизинчиком, когда будешь рассказывать небылицы». «Ладно, это можно». — согласилась Эллен Андреа. — Но дядя Андреас и правда к нам приедет, так что я рада. А у меня есть еще другой дядя, которому я внучатая племянница. Только я вам не скажу, как его зовут. — Нет так нет, — сказала Гюро. — Мне надо идти домой укладываться, — сказал Сократ. — Я беру с собой скрипку. — И чучело тоже возьмешь? — спросила Геро. не а — А я в прошлом году помню, что ты его брал. — Ну, тогда я был еще маленький. — Когда ты едешь? Уже завтра? — Нет, — помотал головой Сократ. — Но собираться надо заранее, чтобы ничего не забыть. За следующие несколько дней произошло много разных событий. Во-первых, закончился учебный год, и на шумном школьном дворе, где раньше кишела детвора, Стало непривычно тихо. Начались каникулы, и двор опустел. Потом новая неожиданность. Лили Бьорн уезжает в путешествие. Эрли и Бьорн получили письмо от его мамы. Она опросила, чтобы Лили Бьорна отпустили с ней на три недели в плавании на корабле, на котором она и Коры работали. Рейс будет недальний, всего лишь на Средиземное море. Эрли и Бьорн ответили, что это их тоже устраивает, потому что их отпуск начнется позже. Поэтому, если лили Бьорна сейчас заберут в плавание, то вернется он как раз к тому времени, когда можно будет ехать в Кюльпен. Эрли и Гюро помогли лили Бьорну собирать чемодан. Бьорн принес Лили Бьорну какой-то сверток, там оказался маленький фотоаппарат. Раз ты поедешь за границу, Тебе наверняка захочется там пофотографировать, сказал Бьорн. Как здорово! Обрадовался Лили Бьорн. Я буду все фотографировать. И ты, Гюроб, тоже посмотришь, что я видел за границей. Э, скажи, папа, тетя Марит, проводит меня завтра на корабль? Нет, мы сами хотим тебя проводить, сказал Бьорн, и посмотрим с причала, как ты будешь отплывать. Лили Бьорн ужасно обрадовался и взахлеб стал уверять гюро. Ты тоже посмотришь на корабль, гюро! Корабль, на котором я поплыву. Уложив чемодан лили Бьорна, все пошли на кухню ужинать. Не успели они сесть за стол, как в дверь постучали. Это пришел Сократ. За спиной у него был огромный рюкзак. Не его детский рюкзачок, а папин взрослый. Из рюкзака торчал большущий сверток. «Наверное, это у тебя скрипка», — сказала Гюро. «Ты хотел, чтобы мы вместе поиграли?» Сократ только молча помотал головой. «Хочешь поесть, Сократ?» — предложила Эрли. «Да, спасибо. Мы немного перекусили, но у нас там столько хлопот, что я не очень наелся». «Ты укладывал вещи?» — спросила Гюро. «Ага, а папе еще много всего нужно уложить. Аврора берет с собой виолончель, так что в машине будет битком». Гюро не сводила глаз с его рюкзака, но ничего не спрашивала. Сократ с аппетитом кушал и, казалось, совсем забыл про то, что лежало в рюкзаке. Но когда ужин кончился, он подхватил свой рюкзак и убежал в комнату Гюро. «Гюро!» — позвал он оттуда. «Иди сюда!» «Что там, Сократ?» — спросила Гюро. «Это чучело. Я хотел спросить тебя, можно его у вас оставить? Когда мама уедет, дома никого не останется, а он не привык жить один в квартире». «Ой!» — удивилась Гюро. «Ты хочешь, чтобы он пожил у меня?» «Ну да, чтобы ему было с кем поговорить. Ты можешь не брать его на улицу, он вообще домосед». Сократ развернул большой сверток, и из него показался чучело. Вид у чучела был все такой же яркий и пестрый. Черные волосы, синие глаза и ярко-красный нос. Синяя курточка с красной оторочкой, на ногах желтые башмаки с черными помпонами и розовые носочки, на голове клетчатая кепка. Чучело был такой большой, что Вальдемар и Кристина казались рядом с ним лилипутами. А плюшевый медвежонок, которого Гюро получила в подарок от мамы лили Бьорна, Вполне мог сидеть у чучела на коленях. «Тут ему будет хорошо», — сказал Сократ. Он быстро запихал оберточную бумагу обратно в рюкзак и закинул его себе за плечи. «Всего хорошего, Гюро, пока! Ну, чучела, из окна ты можешь посмотреть на школьный двор. На будущий год я поступлю в эту школу и буду ходить сюда учиться». С этими словами Сократ ушел наутро гюро лили бьорн эрли бьорн отправились в город они приехали на пристань там было много могучих подъемных кранов и маленьких тележек которые развозили ящики и большие контейнеры корабль на который должен был сесть лили бьорн ждал у причала он был очень большой с просторной палубой под палубой находился громадный и очень вместительный трюм А на корме была еще одна палуба и на ней домик. Это капитанский мостик. Там находятся капитаны Штурман, сказал Бьорн. Гюро во все глаза разглядывала могучие подъемные краны. Вот один из них подъехал с большим контейнером и опустил его в грузовой трюм. На палубе стоял Кора и командовал погрузкой. Он встретил контейнер, немного подвинул его. И крикнул людям, которые работали в трюме, чтобы они принимали груз и установили его там, как положено. Видно, что перед отправлением судна все заняты работой так, что им больше ни до чего, сказала Эрли. Ты видишь там маму, Лили Бьорн? Ага, вон она, машет нам рукой. Туда, где она стояла, вместо широких сходней, вела узенькая лесенка, поднимавшаяся вдоль борта. «Наверное, лучше будет, если мы проводим тебя на палубу», — сказал Бьорн. «А то куда ж ты один с таким чемоданом?» Подниматься по лесенке было очень интересно. Хорошо, что по бокам у нее были поручни, потому что с одной стороны был борт корабля, а с другой вообще пустота. Наверху их встретила мама Лили Бьорна. «Какие вы молодцы, что пришли. Судно выходит в море раньше, чем мы думали. Я даже пробовал до вас дозвониться». А мы уже выехали, сказал Лили Бьорн. Ну, счастливого вам пути, сказал Бьорн. Смотри, Лили Бьорн, будь внимателен и соблюдай осторожность. При разгрузке не лезь под кран. Получить таким контейнером по башке это тебе не шутки. Не беспокойся, я буду внимателен. Я буду писать вам открытки, а может быть, даже письма и привезу вам всем подарки. Тут колокол прозвонил в третий раз, и Эрли сказала. «Нам, пожалуй, пора сходить на берег, а то как бы не уехать с вами. Прокатиться по морю, конечно, неплохо, но мы пока не в отпуске. Передавайте привет Коре и счастливого вам плавания». «Мы помашем вам с пристани», — пообещал Бьорн. Тут к судну подошло два буксира, которые должны были вывести огромный грузовой корабль из гавани. Большому кораблю самому было бы трудно выбраться отсюда во фьорд по узким проходам между причалами. Буксиры гудели, тросы натянулись, и махина грузового корабля стронулась с места. Корабль медленно отошел от причала, но герой хорошо видела Лилибьорна. Он стоял на верхней палубе рядом с мамой и все время махал рукой. Он делался все меньше и меньше. Они провожали корабль, пока он не ушел далеко-далеко, и не стал совсем маленьким. Они вернулись домой, и без Лили Бьорна дом встретил их непривычной пустотой. Геру не знала, чем себя занять. «Мне все опротивило», — сказала она. «Не хочется играть на скрипке, не хочется гулять на дворе, ничего не хочется, все надоело». Она ушла в свою комнату. Там стояли Вальдемар и Кристина, и маленький медвежонок сидел на коленях у чучела. Но и с ними разговаривать не хотелось. Ничего не радовало Гюро. За обедом так странно было сидеть напротив пустого стула Лили Бьорна. И Гюро, и Эрли Бьорн то и дело посматривали на его опустевшее место. И тут Гюро вдруг встала, побежала в свою комнату и принесла оттуда чучела. Чучела был такой большой, что мог сидеть на стуле, как человек. С ним на кухне сделалось как-то веселее. Тем более, что Гюро обещала Сократу, что будет за ним ухаживать, и она решила, что Чучелу нужно в первую очередь хорошенько познакомиться с домом и послушать, о чем говорят люди. — Нам ждать его всего три недели, — сказал Бьорн, и они скоро пройдут. чужой Мальчик. На утро в дом дворника примчалась запыхавшаяся Элен Андреа. Пошли скорее! крикнула она, там ребята из нашего корпуса обижают маленького мальчика. Он не здешний, приехал из чужой страны, а они пристают к нему, и никто его не защищает. Эрли и Бьорн недоверчиво посмотрели на нее, и Эрли сказала: Похоже, у тебя в очередной раз разыгралась фантазия, Элен Андреа. Но Гюро посмотрела на ее мизинец, и мизинец не шевельнулся. Сама же Эллен Андреа ни секунды не могла устоять спокойно. Во время своего рассказа она то и дело порывалась бежать, дергала за рука в Гюро и беспокойно переводила взгляд с Эрли на Бьорна и с Бьорна на Эрли. «Придется тебе пойти, Гюро», — сказала Эрли. «Может быть, просто они расшумелись, увлекшись игрой». И пока Элен Андрея за тобой ходила, там все уже успокоились. Гюро кивнула, забрала из кухни чучело и отнесла в свою комнату, и только после этого пошла с Элен Андрея. Девочки припустили по тротуару рысцой, направляясь к корпусу С. — Они еще там, сказала Элен Андрея. Гюро увидела за кустами среди деревьев кучку детей. Среди них были мальчишки побольше и постарше, чем Гюро и Эллен Андреа. И было несколько девочек. Девочки стояли в сторонке и только наблюдали за происходящим. «Видишь мальчика там, под деревом?» — спросила Эллен Андреа. Гюро посмотрела в ту сторону и увидела маленького мальчика с черными кучерявыми волосами. Мальчик смотрел на дом и пытался туда убежать — но его каждый раз перехватывали и оттесняли к дереву. «Пошли отсюда!» — крикнула Гюро. «А ну убирайтесь вы! Не смейте обижать мальчика!» «Не как это Гюро!» — сказал один из мальчишек. «Твоя мама тут больше не работает дворником, так что не твое дело сюда соваться». «А вот и мое! А ну пошли отсюда!» Она попыталась растолкать ребят и пробиться к мальчику под деревом, но те были гораздо больше и сильнее. Некоторые вообще были не из этого корпуса, они не знали Гюро. Один из них так сильно ткнул ее кулаком, что она отлетела в кусты, шмякнулась носом и расшибла коленку. Элен Андреа побоялась прийти к ней на помощь. Она осталась на тротуаре и стала звать прохожих. «Помогите нам! Герой маленький мальчик...» не справиться с большими ребятами. Но одни взрослые только говорили, дети просто играют, другие... Мы тоже дрались, когда были маленькие. Обычно все само собой улаживалось, так что лучше не вмешиваться. «Но тут не так», — говорила Эллен Андреа. «Нельзя, чтобы все на одного. А тут все против двоих. Там маленький мальчик из чужой страны», — сказала она другим прохожим. И они его очень обижают. «Ах, этот мальчонка-чужестранец! По-моему, нечего ему делать у нас. Жили бы у себя дома», — сказал прохожий. Никто не хотел вмешиваться и прийти на помощь. Но тут Гюро вырвалась и кинулась бежать. Напрягаясь изо всех сил, она вовсю прыть помчалась за Эрли бьорном На коленке у нее была садина из носу капала кровь, но сейчас ей некогда было обращать на это внимание бьорн только и выдохнула она пойдем тут уж эрли и бьорн поняли что то о чем говорила Эллен андрея было вовсе не чушью бьорн вскочил в машину потому что так было быстрее подъехав к корпусу С, он ринулся туда где собралась толпа растолкав забияк он склонился над темноволосым мальчиком тот лежал на земле и даже не защищался когда бьорн раскидал обидчиков мальчик приоткрыл глаза а потом снова зажмурился тебе где нибудь больно спросил бьорн я не говорить по норвежски сказал мальчик я плохо говорить голова больно сказал он прижимая ладонь к лбу. «А кто кто-нибудь знает, кому он приехал в гости?» — спросил Бьорн. «Одна из девочек, которые стояли в сторонке и только смотрели, рассказала». «Да он с пятого, из квартиры, куда недавно въехали новые жильцы. Как их фамилия, я не знаю, но они живут в квартире рядом с лифтом». «Хорошо», — сказал Берн. «Я пойду с ним наверх. Но...» Знаете, от отчего мне стыдно появляться с ним там, на пороге? Стыдно, что я норвежец. Этого я еще никогда не стыдился, а теперь вот дожил. Подняв мальчика на руки, он вошел с ним в подъезд. К этому времени на место событий уже подоспела Эрли, но они с Гюроа не пошли за бьорном а остались во дворе. Они расположились на лужайке, и Эрли сказала... «Я хочу с вами кое о чем поговорить». Выражение лица у нее было спокойное, и мальчишки, видя, что она сидит на траве, поняли, что она не погонится ловить драчунов. «Вы тут не живете», — сказал один из них, — «так что нечего вам и сидеть на нашей лужайке». «Да, я больше тут не живу», — сказала Эрли, — «но я много-много раз...» подстригала этот газон и ухаживала за кустами и деревьями, так что, думаю, они ничего не имеют против того, чтобы я тут посидела. Рассаживайтесь и вы, чтобы нам поговорить. «Мы не собираемся слушать, как нас будут отчитывать», — сказал один из мальчиков. «А я и не собираюсь никого отчитывать», — ответила Эрли. «Нечего ему было сюда соваться», — сказал другой мальчишка. «Чего он?» «Тут расхаживал по нашей лужайке и трогал мою яблоню». «Надо же!» — сказала Эрли. «И что, яблоня на это обиделась?» «Да ну вас!» «Если бы вы не затеяли драку с этим малышом, то могли бы, наверное, узнать что-то про страну, из которой он приехал. Вы хорошо знаете Тирил Топин, бывали, может быть, где-то еще, ездили, наверное, по нашей стране, а кто-то, может, и за границу успел побывать». «Я ездил на Майорку», — сказал один мальчик. «Упался, ну, загорал там». «Но о стране, откуда приехал этот мальчик, вы знаете, очень мало», — продолжила Эрли. «Вероятно, там трудно найти работу. И вот его родители услышали, что есть такая страна Норвегии, где не хватает рабочих рук. А может быть, слыхали такое, что Норвегия всегда была против тех, кто плохо относится к чернокожим в Америке» и всегда отстаивала права человека. Должно быть, для них стало большой неожиданностью, что в нашей стране, где все, в общем-то, живут очень хорошо, люди, оказывается, бывают такими злыми и самодовольными, что не желают терпеть рядом с собой человека из чужой страны только за то, что у него другой цвет кожи. Должно быть, это очень горько, почувствовать на себе такое отношение. А вот идет Бьорн. Некоторые мальчики сполошились и хотели уже броситься на утек, но Бьорн еще издали помахал им рукой и сказал. Он уже немного оправился. А я хотел рассказать вам одну историю. Только не надо читать нам нотации. Я и не собираюсь. Я только хотел вам рассказать одну историю, которая мне вдруг вспомнилась. Когда я был маленький, я жил на хуторе. И вот однажды мне довелось отправиться сюда, в этот город, в гости к тетушке. Тетушка встретила меня на вокзале, привезла к себе, мы поужинали, и она уложила меня спать на диване в своей гостиной. Помню, как я лежал и слушал шум за окном. Там ездили машины, гремели трамваи, было много разных непривычных для меня звуков. У тетушки в том же дворе был небольшой магазин деликатесов. Она встала рано и отправилась туда на работу, а меня оставила отсыпаться после дороги. Но когда я позавтракал, мне, естественно, захотелось выйти погулять. Сначала я заглянул к ней в магазин и увидел тетушку за работой. Она готовила итальянский салат на продажу. Я прошелся по улице, а потом завернул обратно во двор. Это был аккуратный городской дворик, мощенный булыжником, с маленьким садиком посередине песочницей. Словом, все как полагается. Во дворе играли дети, и я обрадовался, что сейчас с ними познакомлюсь. Мы будем играть, и они расскажут мне про свой город. Сначала я просто стоял и смотрел, как они играют. Они тоже стали на меня посматривать. Но тут во двор вышли большие ребята. Они, едва увидев меня, сразу принялись насмехаться над тем, как я одет. Вещи, которые были на мне, немного отличались от одежды городских ребят. Они спросили, откуда я такой взялся. Наверное, и речь моя немного отличалась от городской. И тут они обступили меня и начали пихать. Я не понимал, в чем дело, я же ничего им не сделал, и некому было прийти мне на помощь, я был один оденешенник. Потом, я помню, вышла тетушка посмотреть, как там у меня дела, и все мгновенно смылись. Она увела меня в хозяйственное помещение за магазином, Стал меня утешать и успокаивать. Я посидел у нее немного и снова вышел на двор. Там было пусто. Все разбежались, кроме одного маленького мальчика с мячиком. И тут со мной случилось то, о чем я до сих пор вспоминаю со стыдом. Я сорвал обиду на малыше. Я побил его, как будто это были те мальчишки, которые так подло со мной обошлись. Я провел в городе всего два дня и снова уехал домой. Но я никогда не забуду, какие испуганные глаза были у этого мальчика, когда я вдруг так себя повел. «А как мальчик, который сейчас тут был?» — спросила Эрли. «Ничего ему уже лучше», — сказал Бьорн, «Но глаза у него были точь в точь, как у того мальчика, о котором я вам сейчас рассказывал». «Ну, Эрли, пойдем, пожалуй. У нас осталась там неоконченная работа». «Угу», — кивнула Эрли. «Надо идти». «Послушайте, ребята, если этот мальчик снова выйдет во двор, вы уж присмотрите, чтобы его никто не обидел. Представьте себя на его месте, когда ты один и некому обратиться за помощью. Будьте с ним поласковей». Больше Эрли ничего не сказала, — и они все вместе ушли. Эллен Андрея убежала еще раньше в докторский кабинет к маме и папе. Дома Эрли посмотрела на Гюро и сказала, — Давай-ка умоем тебя, Гюро, а то больно страшно смотреть, когда у тебя под носом засохшая кровь и коленку надо заклеить пластырем. Приведя Гюро в нормальный вид, Эрли спросила, — «Хочешь побыть с нами в школе и посмотреть, как мы красим стены в классной комнате? Или хочешь остаться дома?» «Хочу остаться». Ей хотелось побыть в одиночестве. Когда Эрли и Бьерн ушли, она отправилась в свою комнату. Там ее ждали Вальдемар и Кристина и Плюшевый Медвежонок. Эти трое были тут свои, а вот Чучело — тот чужой. И тут вдруг на Гюро накатилась злость — Ей хотелось отомстить большим мальчишкам, которые ее толкали и пихали, и особенно тому, который так пихнул ее, что она отлетела в кусты и разбила до крови коленку и нос. И вместо мальчишек она побила чучело. Несчастному бедняге в клетчатой кепке, полосатой куртке и розовых туфлях с черными помпонами досталось по первое число. Вскоре Гюро заглянула Эрли посмотреть, Как она тут одна? Эрли открыла дверь и увидела, что Гюро колотит чучело. «Что поделаешь?» — сказала Эрли. «Все мы в этом похожи. Ну, хотя бы стало тебе полегче, как отвела душу». Гюро обернулась и словно очнулась от злого наваждения. Она взяла чучело, посадила его себе на колени, стала гладить и приговаривать. «Я... это не нарочно». — Пожалуйста, не рассказывай Сократу, как я тебя обидела. — Только не говори ему, а я обещаю тебе, что никогда больше так не сделаю. И я сыграю тебе на скрипке, Чучело, одну грустную пьесу и одну веселую. И Чучело простил ей обиду. Он сидел на стуле, и по его лицу было видно, что ему нравится то, что играет Гюро. Когда она кончила играть, пришла Эллен Андреа и сказала... Оказывается, я все-таки уезжаю. Бабушка разрешила нам приехать, хотя ей пока еще надо ходить на работу. За мной будет присматривать дядя Андреас, так что меня тут не будет, но потом я приеду, и дядя Андрес тоже приедет к нам. Знаешь, Геро, мама говорит, чтобы я больше не вспоминала про то, что случилось, а я только об этом все время и думаю. Ты... Вела себя гораздо храбрее, чем я, я только смотрела. Если бы там был дядя Андреас, он пришел бы тебе на помощь. «Пришли Эрли и Бьорн, сказал Гюро. «А я побила чучело. Только ты не говори Сократу». «Не буду». «Пока, Гюро. Не скучай, я скоро приеду». Тяжелый день выдался сегодня у гюро. Она заснула беспокойным сном, а среди ночи она проснулась, ей было страшно. Тогда она взяла подушку, пошла к родителям и легла между Эрли и Бьорном. Зачем приходила тюленька? А утро началось с приятной неожиданности. Когда гюро и Бьорн сели завтракать, вдруг пришла тюленька. Обыкновенно она так рано не приходила. Тюленька любила утром понежиться в постели. У вас что-нибудь случилось? Перепугалась Эрри. Нет-нет, сказала Тюленька. Все в порядке у меня, и у Андерсона. Нога у него уже совсем прошла, но он ходит с палочкой и говорит, что привык к ней как к другу. Нет, тут совсем другое. Скажите,. «Есть у Гюро спасательный жилет?» «Да, есть», — сказал Бьорн. «Очень удачно. Все повернулись к ней, ожидая, что последует за этими словами. «Мы с Андерсоном хотели просить вас об одолжении», — продолжила Тюлинка. «Рады будем помочь», — сказал Бьорн. «Вы хотели, чтобы мы одолжили вам спасательный жилет Гюро, но он же вам будет мал». «Нет, я не за тем. Мы с Андерсоном хотели, чтобы вы дали нам на время саму Гюро, если, конечно, она будет согласна. Мы едем пожить в родительском доме Андерсона. Его сестра надолго уехала, и мы без нее будем присматривать за домом. Мы проведем там все лето, но ты могла бы побыть у нас недельку или сколько сама захочешь, а Эрли и Бьорн заберут тебя, когда у них начнется отпуск». И когда же вы туда отправляетесь? спросил Бьорн. Сегодня, ответила Тюленька. Извините, что так внезапно вас ошарашиваю. Сегодня я не смогу вас отвезти, огорчился Бьорн. Я весь день занят на работе. «Э -э, нас и не нужно отвозить, сказала Тюленька. Мы заказали такси. Оно довезет нас до автобуса, а с автобуса пересядем на теплоход. Ну как, геро? Поедешь с нами? Ага. закивала Гюро. Похоже, наша молодежь становится завзятыми путешественниками, улыбнулся Бьорн. Лили Бьорн ушел в рейс на Средиземное море, а Гюро поплывет на теплоходе по фьорду. Ты рада, гюро? Ага, сказала Гюро. Бросив взгляд на чучело, который занял за столом место лили Бьорна, она вспомнила. Как пусто сделалось тут, когда Лили Бьорн уехал, поэтому она и посадила на его место чучело. Герос бегала в свою комнату и принесла плюшевого медвежонка, чтобы тот занял ее место. Ты умница, сказал Бьорн. Подумала о том, как мы будем скучать без тебя. Но ты можешь прислать нам оттуда открытку. Возьми с собой альбом для рисования, посоветовала тюленька. Тогда ты все нарисуешь и расскажешь обо всем, что увидишь. Ну. Но... Так я побежала. Через два часа мы приедем за тобой, Гюро, и не забудь взять с собой спасательный жилет. Рюкзак быстро собрали, и вот уже Гюро стоит на школьном дворе со скрипкой в одной руке и жилетом в другой. Эрли крепко обняла ее и сказала. «Первый раз ты уезжаешь от меня, Гюро. Но ты будешь не одна, с тобой будут Тюлинка и Андерсон, а их ты хорошо знаешь». «А ты...» «Не можешь тоже поехать?» — спросила Гюро. «Нет, ты же знаешь, я не могу бросить работу. А вот когда у нас начнется отпуск, мы поедем отдыхать все вчетвером». «А я успею вернуться домой вовремя, чтобы встретить Лили Бьорна, когда он будет возвращаться из путешествия?» — забеспокоилась Гюро. «Он сказал, что покажет мне тогда каюту, где он жил, и все остальное на корабле». «Обязательно успеешь». «Мы приедем заранее, чтобы ты тоже пошла его встречать», — пообещал Бьорн. «Счастливого тебе пути, Гюро! А ну-ка, давай проверим, сколько ты весело перед началом поездки!» Он подхватил Гюро и высоко подкинул вместе с рюкзаком, скрипкой и спасательным жилетом и потом расцеловал на прощание. Тут подъехало такси с Тюлинкой и Андерсоном. Андерсон сидел впереди рядом с водителем, а Гюро залезла к Тюлинке на заднее сиденье. Такси тронулось, а Эрли и Бьорн остались на школьном дворе и махали, пока машина не скрылась из виду. Гюро сначала примолкла, но Тюлинка развлекала ее разговорами. «Я взяла с собой подзорную трубу», — сообщила она сейчас звезд на небе не слишком много а вот в августе выйдешь на улицу и сразу столько звезд что не сосчитать там где родился андерсон небо удивительное такое огромное что взглядом не охватишь в кюльпе не тоже звезды сказала гюро там много звезд да правда представляешь себе у андерсона там есть лодка и он просто замечательный гребец у нас «В Кюльпине тоже. И бьорн тоже замечательный гребец!» «А еще мы будем собирать землянику!» — не сдавалась Тюлинка. «В саду две грядки земляники. И тут у Гюро прямо слюнки потекли. Земляника — это так вкусно!» «А у нас в Кюльпине нет земляники. Зато у нас есть черника и брусника, и ежевика и голубика!» «Ага!» — сказала Тюлинка. Потом стало уже не до разговоров, потому что они подъехали к автовокзалу, и из багажника надо было вытаскивать вещи. Чего там только не было. Два моряцких мешка, чемодан и рюкзак, который тюленьки в прошлом году подарили на день рождения Гюро и остальные друзья. Все это надо было как-то перенести и уложить в автобусе. И это была нелегкая задача. Когда, наконец, это было сделано, тюленька вздохнула. Ну и натаскались же мы. Они сели в автобус, и автобус тронулся. Внутри было очень жарко, и гюро ужасно захотела пить. М -м, потерпи немножко, сказала Тюленька. Вот сядем на теплоход, и будет тебе питье. Там можно будет купить лимонаду или кофе, кому что нравится. Гюро почувствовала, что ее начинает подташнивать. Это было очень странно, потому что у Бьерна ее никогда не тошнило в машине. Но в автобусе очень сильно трясло, а может быть, это было от того, что она с непривычки очень разволновалась, ведь она впервые путешествовала почти одна, без мамы и без Бьорна и без Лили Бьорна. К счастью, на автобусе пришлось ехать недолго, скоро он остановился, впереди растелалось море. Они вышли у причала. Как же тут было хорошо! Морской воздух так свеж, что кажется, будто пьешь его как воду. Гюро постояла, подышала и скоро почувствовала себя гораздо лучше. «Ну, теперь нам только сидеть и ждать», объявила тюленька. «Я схожу вон в тот ларек и куплю тебе чего-нибудь попить». «Как вкусно!» — сказала Гюро. Она пила и смотрела на фьорд. А дедушка Андерсон сказал. «Видишь там теплоход, Гюро?» который идет сюда. Гюро видела его очень хорошо. Он был не такой большой, как то судно, на котором уплыл Лили Бьорн, но все же гораздо больше, чем другие катера и лодки, которые плавали на фьорде. Было интересно наблюдать, как он подплывал все ближе и ближе, развернулся и словно затормозил, так что по воде пошли пенные волны и причалил к пристани. Матрос бросил с палубы толстенный трос с петлей на конце, и петля легла на низенький, но толстый-притолстый столбик. «Сейчас они спустят трап», — сказал дедушка Андерсон, — «и можно подниматься на борт». «У нас места а, на верхней палубе», — сказала тюленька. «Там стояли такие деревянные кресла на четырех ножках с полотняным сиденьем». Кресла были легкие, и их можно было складывать. Тюленька взяла три и разложила их возле большого ящика с замком. «На ящике написано «Спасательные жилеты», — сказала Тюленька. «Так что мы сели тут очень удачно. Если вдруг понадобятся спасательные жилеты, то вот они рядом». «Не переживай так, милая», — сказал Андерсон. «Это всего лишь местный теплоходик, который возит людей по фьорду». Погода спокойная и плыть нам недалеко. Зато можно воспользоваться этим ящиком вместо спинки и прислониться к нему. Мы удобно устроились, все прекрасно. И самое время немного перекусить. Тюлинка достала из корзинки бутерброды с салатом, колбасой, долькой вареного яйца, с печеночным паштетом и помидорами. Было очень вкусно. Теплоход отчалил от пристани, подул ветерок, он приятно обвивал щеки, и Гюро отпустила тревожное чувство, потому что стало очень интересно. «Вот я и отправилась в плавание, как Лили Бьорн, сказала она. Теплоходик, кажется, решил не пропускать ни одного дома на берегу Фьорда. Сперва он остановился у одного берега, Потом отправился поперек фьорда к причалу на другом берегу, который находился немного впереди первого. И так продолжалось очень долго. У одной пристани он высаживал пассажиров, у другой принимал на борт новых, которые поджидали его прихода, иногда принимал какие-то грузы. «А мы еще долго будем плыть?» — спросила Гюро. Она уже достаточно познакомилась с теплоходом, И ей на нем понравилось, а дом, в котором родился Андерсон, это было что-то неизвестное. Она его ни разу не видела, и поэтому, если выбирать, она бы уж лучше осталась на теплоходе. «Уже недолго», — ответила тюленька. «На следующей пристани нам сходить». Гюро только вздохнула. Теплоход уже подошел к пристани, сбавил ход и причалил. «Ну, теперь надо как-то перенести весь багаж на берег», — сказал Андерсон. Один из членов команды помог Андерсону и Тюлинке высадиться на берег со всеми пожитками. «Ай, а идти-то далеко», — вздохнул Андерсон. Он подошел к сараю возле пристани. Там стоял человек с тачкой. Он кивнул Андерсону и сказал. «Кого я вижу? Какие люди, оказывается, к нам пожаловали?» «Вообще-то я пришел принимать товар для магазина, но его не привезли, так что я могу помочь вам». Он погрузил вещи на тачку и повез. Они с Андерсоном шли впереди и без умолку разговаривали. Иногда даже забывали идти и останавливались, и все говорили и говорили. А герои Тюленька шли сзади и следили, чтобы ничего не упало с тачки. Они прошли мимо маленьких домиков, мимо магазина, а затем свернули на узкую дорожку, спускавшуюся к самому морю. И там увидели маленький белый домик, который стоял отдельно от всех остальных. Еще пониже, рядом с маленькой пристанью, стоял другой, темно-красный. «Там Андерсон держит лодку», — показала тюленька. «Это гараж для лодки?» — спросила гюро. «Нет, это называется лодочный сарай». Возле белого домика стоял еще один, совсем маленький. «Это ретирада», — сказала тюлинка. «А что это такое?» М -м, «Пожалуй, я не стану тебе объяснять, пока ты сама не посмотришь. Тут наше удобство». Бюро посмотрела на дом, куда их привез Андерсон. На окнах висели занавески — а к двери вело крылечко. В несколько ступенек по бокам росли кусты. Хозяин тачки помог им занести вещи в прихожую и отказывался брать деньги, но Андерсон все-таки заплатил ему за помощь. Внутри странно пахло застоявшимся воздухом, потому что дом долго оставался с закрытыми ставнями. Тюленька первым делом устроила в нем хороший сквозняк. «Мы пока выйдем», — сказала она. «Пускай тут как следует проветриться. Андерсон спустился к лодочному сараю и отворил дверь. Это оказался странный дом. В нем вообще не было пола. Гюро посмотрела вниз и увидела, что внизу вода. Лодка покачивалась на ней, хотя и стояла с закрытой дверью. Внутри были сделаны косые мостки с рельсами. Андерсон объяснил, что по ним лодку поднимают наверх, чтобы зиму она хранилась в сухости — а весной он приехал и спустил лодку на воду. Рядом была комнатка с полом, на стенах там были развешаны рыболовные сети, лежали поплавки, разные инструменты и стеклянные шары, лески для удочек и еще всякая всячина, а в воздухе пахло морем и смолой. «Тут я буду проводить много времени», — сказал Андерсон. «Тут и на лодке». «А...» «А можно теперь посмотреть то, что называется ретирада?» «Давай посмотрим», — сказала тюленька. «Туда мы сходим с тобой вдвоем». Эм, «Андерсон, наверное, не захочет так скоро расставаться со своей лодкой». Они прошли по узенькой заросшей травой тропинки, и гюро увидела, что там внутри. У одной стены был стульчак с тремя сиденьями, а напротив еще два — Тюленька объяснила, что эти два детские. «А почему ты сказала, что это называется ретирада?» — спросила Гюро. «Так называли это место, потому что люди стеснялись о нем говорить и говорили, что уходят позвонить по телефону», — объяснила Тюленька. «А еще придумали употреблять иностранное слово «ретирада», потому что они туда «ретируются», то есть «удаляются». «И что, все сразу так и садятся?» — спросила Гюро. «Нет, теперь так не делают. Но в старые времена в доме жило очень много народу, и тогда, наверное, было удобно, чтобы там могли поместиться все сразу». Mm -hmm. «Понятно». «Если хочешь опробовать детское сиденье, то пожалуйста. А я схожу в сад и посмотрю, есть ли на грядках земляника». Гюро опробовала сиденье, И рассмотрела картинки на стене. Там было много картинок с собачками, с лошадками и с кудрявыми детками в шелковых платьях. Дети были очень хорошенькие и нарядные. Потом она пошла искать тюленьку, и тюленька сказала. «Можешь сорвать и скушать пять больших земляничен, а потом мы соберем ягод к обеду». Гюро решила погулять в саду, потому что дом еще был для нее чужой. И, несмотря на то, что тюленька его проветрила, в комнатах все равно стоял непривычный запах. Когда тюленька позвала обедать, Гюро почувствовала, что она еще не очень проголодалась, зато ей очень хотелось пить, и она выпила много соку. А потом они снова вышли в сад, и тюленька сказала, что сегодня они с Андерсоном решили пропустить тихий час. На ужин Гюро съела пол куска хлеба и выпила много молока. «Пришла пора ложиться». Они поднялись с Тюленькой по крутой лестнице на второй этаж. Там было две маленьких спаленки. В одной решила спать Тюленька, а другая была для Гюро. Андерсон же оставался спать в комнатке на первом этаже. Тюленька сказала, что хотя нога у него и прошла, но ходить по этой лестнице он не любит. Хотя Гюро за этот день очень устала, она не могла сразу заснуть. Тюленька посидела с ней и почитала книжку. Под ее чтение у Гюро начали слепаться глаза, но ей все равно мешал застоявшийся запах, которым пропиталась постель. Вдобавок, в воздухе чувствовалась сырость. Наверное, это было от того, что дом стоял так близко у моря и долгое время пустовал без людей. А когда началась холодная и дождливая погода, постель отсырела. «Завтра мы вывесим ее на солнышко», — сказала Тюленька. Постель высохнет, и запах выветрится. Наконец Гюро заснула и даже увидела сон. Потом еще поспала, и вдруг ей приснилось, что ей срочно нужно в ретираду. Во сне она встала, пошла совсем одна в ретираду, села на детский стульчак, а потом бегом прибежала обратно и залезла под одеяло. Но, проснувшись утром, она обнаружила, что лежит не просто в сырой, а в насквозь мокрой постели. Тут Гюро поняла, что ночной поход ей только приснился, и все дела она справила, не вставая с кровати. Гюро замерла в постели. Если бы тут была мама, если бы тут была мама, она бы ей все рассказала. Мама незаметно выстирала бы простыню, а потом повесила бы ее сушить, где никто не увидит, а потом снова постелила бы ее на кровать, и никто бы ничего не узнал. Но мамы не было рядом. Гюро пошла к тазу на тумбе, которую Тюленька назвала умывальником. Там же был и кувшин с водой. Тюленька сказала, что из него она может утром помыться. Гюро встала и помылась, взяла в руки полный таз, походила с ним по комнате, а потом взяла и выплеснула всю воду на кровать. Сделав это, она стала звать «Тюленька! Тюленька, посмотри, что я натворила!» Тюленька прибежала в ночной рубашке и об одном тапочке, Второй, наверное, залетел далеко под кровать, и в спешке она его не достала. Увидев Гюро возле кровати с пустым тазом в руках, Тюленька сказала. «Ой, дружочек, какая же я бестолковая!» «Ты бестолковая?» — удивилась Гюро. «Это я бестолковая! Залила водой всю кровать!» «Ну да, ты замочила белье перед стиркой», — сказала Тюленька. Представляешь себе, как будет интересно, когда мы с тобой затеем стирку. У нас есть котел для кипячения белья. Сейчас растопим печь, а потом протянем между деревьев веревку. Гюро посмотрела тюленьке в глаза. Мне приснилось, что я пошла в Ретираду. Только не говори ничего Андерсону. Конечно же, не скажу. Подумать только, до чего же я бестолковая. Сейчас увидишь, что я забыла поставить тебе на ночь. Не шастать же нам с тобой ночью на улицу. Она вернулась и принесла красивый фарфоровый горшок с ручкой и нарисованным сбоку цветочком. — Вот, ночью и будем им пользоваться, — сказала она. — Ведь если вспомнить, сколько ты выпила на ночь жидкости, а в уборную перед сном не наведалась, да при том в незнакомом доме, в котором ты еще не успела освоиться. Все. Не надо больше об этом вспоминать. А сегодня не будем столько пить перед сном, хорошо? И перед тем, как ложиться, ты сходишь в этот домик, а в комнате у тебя будет на всякий случай горшочек. Андерсон знает, что я сегодня собираюсь стирать и помог мне все приготовить в прачечной, потому что я пожаловалась, что тут пахнет затхлостью, и я не собираюсь с этим мириться. Они спустились вниз, приготовили завтрак, Поели втроем, и Андерсон ушел в свой лодочный сарай. А герой и Тюленька вытащили матрас на солнце, положили в котел постельное белье, прокипятили, отполоскали и развесили простыни и пододеяльник между деревьев в саду, причем не только белье, на котором спала Гюро, но и постели Тюленьки и Андерсона. И за всеми делами герои и думает, забыла про то, что ей приснилось ночью. Большая быстроходная лодка. Встав утром с кровати, гюро и тюленька разгуливали в том, в чем спали. Тюленьке нравилось, что можно ходить по саду в ночной рубашке. В терел дескать, в таком виде не походишь. В саду росла черешня. Гюро разрешено было залезать на деревья, рвать черешню и сбрасывать тюленьки. Полакомившись, черешней и другими ягодами. Они шли смотреть на море. «Что же они там высматривали?» «Дедушку Андерсона». В Тирилтопине дедушка Андерсон любил подольше полежать в постели. Тут же он вскакивал в 5 утра и отправлялся в море рыбачить. Герои Телинка в это время еще спали, но к его возвращению выходили на причал встречать. И хорошо делали, потому что дедушке Андерсону было трудно выбираться из лодки. Когда рядом никого не было, он справлялся и сам. Но когда возвращался, помощь приходилась ему очень кстати. Гюро была тут как тут и принимала у него канат. Она уже научилась оборачивать канат, как положено вокруг столбика, на причале. Андерсон пришвартовывал лодку к бую канатом, который лежал у него в лодке. А за канат, который научилась правильно закреплять Гюро, подтягивался с лодкой к причалу, а там уже его встречала тюлинка и на всякий случай подавала ему руку, и он благополучно высаживался на берег. Она делала вид, что он может обойтись и без посторонней помощи, но говорила, что всегда радуется, когда он возвращается домой. Андерсон почти всегда возвращался с уловом. Рыбу он чистил сам еще в море, и Тюленьке надо было только присолить ее и убрать до обеда в подвал. «Вот и сегодня совершенно бесплатный обед», — сказала она, — «и такая замечательно свежая рыба». Они шли завтракать, а после завтрака Андерсон ложился поспать, ведь он вставал в такую рань. Пока он отдыхал, тюленька и гюро мыли посуду, прибирались в доме, а потом входили в сад нарвать к обеду ягод на сладкое, а затем иногда шли в ближайший магазин за молоком и за хлебом. Но это не каждый день, потому что поход в магазин занимал довольно много времени. А потом начиналось самое интересное. Если погода была хорошая, то Андерсон предлагал. «Ну как? Не хотите ли вы, дамы, покататься на лодке?» Конечно же, обе хотели. Они брали с собой купальники и что-нибудь поесть. Но часто ждать приходилось довольно долго, прежде чем Андерсон выступал с таким предложением. Сначала он шел на берег и внимательно вглядывался в море и небо, как будто хотел в воздухе найти ответ, поднимется ли сегодня ветер или нет. Тюленька тем временем намазывала бутерброды, собирала съестное в корзинку, приговаривая, что поедут они или не поедут кататься на лодке, а поесть все равно надо. Затем Андерсон возвращался. Однажды он взглянул на гюро и сказал. «Сегодня на море штиль так что сегодня мы можем сплавать подальше обычного. Я знаю одно местечко с хорошим пляжем, как раз для гюро». У дедушки Андерсона была парусная шлюпка. В середине одной банки было гнездо, в которое вставлялась мачта с прямым парусом, но в штиль приходилось плыть только на веслах. Первая в лодку садилась тюлинька, а дедушка Андерсон крепко придерживал лодку, чтобы она не откачнулась от причала. Тюленька садилась на край причала и оттуда переползала на скамейку. За ней садилась Гюро, она с размаху запрыгивала в лодку. Дедушка Андерсон говорил, что такая маленькая и легонькая, как она, не проделает в лодке пробоину. Последним залезал дедушка Андерсон. Сначала он ставил в лодку здоровую ногу, затем другую. Он разворачивался и отвязывал передний конец. Тюленька отвязывала корму, И тогда дедушка Андерсон садился на весла и выгребал от берега. Гюро сидела на носу. На ней был надет спасательный жилет, на тюленьке тоже, а дедушка Андерсон отказывался надевать жилет, потому что как он тогда будет грести. Но тюленька на всякий случай клала спасательный жилет рядом с ним на скамейку, чтобы, если что, он был бы у дедушки под рукой. Сидеть на носу было лучше всего, потому что можно смотреть на воду. В некоторых местах море было прозрачное до самого дна. На дне лежал песок и плавали водоросли. Часто в воде мелькали рыбешки. Гюро даже хотелось, чтобы начались волны, и лодку бы покачало. Однажды, когда они вышли в море, поднялись большие волны. Не все волны были одинаковой высоты. Были маленькие и были немного побольше, и только изредка... Попадались большущие. Такую большую волну видно было еще издалека. Она подкатывала все ближе и ближе, а когда подходила к лодке, то подхватывала ее и лодка, взмывала вверх, потом падала вниз и снова всплывала на гребень. Но сегодня стоял штиль, и тюленька поэтому сидела в шляпе. Она оглядывалась по сторонам, а Андерсон, зная себе, работал веслами». Он греб не быстро и очень ровно. На голове у него была кепка с жестким козырьком, и он почти не разговаривал. Но Гюро увидела, что он сейчас молчит, потому что так надо. На Гюро тоже была шляпа. Тюленька сказала, что на воде солнце сильнее всего палит, и никому не нужно, чтобы оно напекло Гюро голову. Они приплыли к тому пляжу, о котором говорил дедушка Андерсон. Тюленька с Гюро вышли на берег. Андерсон же сказал, что хочет остаться в лодке и будет смотреть на качающиеся водоросли. А если найдет тихую бухточку, то, может быть, немножко вздремнет. «Мы покричим тебе, когда накупаемся», — сказала Тюленька. «Ладно, милая». Тюленька и Гюро пошли купаться. Сначала они только ходили по колено в воде и смотрели, как по дну бегают маленькие крабики. Море было такое холодное, что окунаться без подготовки было боязно. Они побродили по колено в воде, пособирали красивые камешки и ракушки, потом Гюро села в воду и подрыгала ногами, а тюленька зашла поглубже и на раз-два-три бросилась в воду и поплыла. Тюленька умела плавать, а геро нет, но она могла лечь в воду и делать руками, как будто она плывет». «Если бы ты приехала сюда на все лето, то научилась бы плавать», — сказала тюленька. «Вон как ты бултыхаешься в воде. А можешь нырнуть с головой вот так? Я вот могу». Тюленька нырнула с головой под воду, а когда вынырнула, то стала похожа на водяного тролля. Волосы у нее были все мокрые и налипли ей на лицо. Геро тоже нырнула и точно оглохла. Уши заложила, в голове зашумела. Она скорее выскочила наверх и долго потом отдувалась. Но она смогла нырнуть, как тюленька. Они купались долго, пока у Гюро кожа не пошла пупырышками. Тогда они вылезли на берег, переоделись в сухое и стали греться на солнце. Тюленька легла позагорать, а Гюро принялась играть. Она строила домики из песка. Сначала она построила дворницкий домик и школу, и живую дорогу, а в стороне от нее построила дом, где жила сейчас лодочный сарай и ретираду. «Ну как, проголодались мы?» — спросила тюленька. «Ага, ужас как!» «Тогда будем звать Андерсона». Он не сразу откликнулся, наверное, действительно вздремнул, но потом все же приплыл и причалил лодку там, где они сидели, и Гюро дала ему бутербродов и кофе. Они сели с Тюленькой на земле и поели. Все было ужасно вкусно. «Ничто так не возбуждает аппетита, как купание», — сказала Тюленька. «Гребля, знаете ли, тоже неплохо на него действует», — отозвался Андерсон. «А ты уже видел, дедушка Андерсон, что я тут построила?» — спросила Гюро. Как только подплыл, сразу увидел. «А теперь...» «Давайте-ка собираться домой», — сказала Тюленька. «Дома тоже столько всяких интересных занятий». Они забрали с собой всю бумагу от бутербродов, чтобы не оставить после себя никаких следов, кроме тех хорошеньких домиков, которые Гюро построила из песка. Их они оставили стоять, пускай все, кто придет сюда, видят, что тут побывала девочка, которая так замечательно умеет строить. Поднялся легкий ветерок, Андерсон сказал, что это подул береговой бриз, он поднял маленькие волны, их было много-много, но некоторые были и довольно большие, с пенными гребнями. Гюро обрадовалось, что покачается, сидя на носу лодки. Ветер был встречный, и Андерсону нелегко пришлось против него выгребать, но лодка все же продвигалась к берегу вокруг плавали и другие лодки некоторые очень быстро так быстро что даже приподнимались над водой и летели словно на крыльях когда то и у меня была моторная лодка сказал андерсон это была шнека но моя была не такая быстрая что они там могут разглядеть если носятся с такой скоростью гюро глядел на волны которые шумели за бортом а над головой летали чайки, а еще пролетела птица, которую называют кулик-сорока. Он был черно-белый, у него был тонкий красный клювик. Хорошо, что у Андерсона не было на лодке мотора, и Геро слышала, как птицы разговаривают между собой, а иногда просто так кричат. Геро не зря занимала место на носу. Оттуда она видела все, что делается вокруг, и следила, чтобы Андерсон не наскочил на мель. Во фьорде встречались отмели и подводные мели, и спрятанные под водой скалы. Но с дедушкой Андерсоном можно было ничего не бояться, потому что он хорошо знал фьорд, и лодка у него была с неглубокой осадкой. Но все-таки хорошо, что герой смотрит вперед и следит, а то вдруг он что-нибудь забыл. «Да чего же все хорошо, правда?» — сказала Челенька. «Я рад, что тебе нравится, милая, иначе я бы расстроился». «Ого! Какая там быстрая-пребыстрая прибыстрая лодка — сказала Гюро. Она уже давно следила за этой моторкой. Сперва та показалась совсем далеко, но шла так быстро, что уже сильно приблизилась. «Ой!» — воскликнула Тюленька. «По-моему, она идет прямо на нас!» В лодке было много народу. Одни сидели, другие ехали стоя. «Мне кажется, они нас не видят!» — сказала Тюленька, поднялась во весь рост и стала махать. «Здесь люди!» — крикнула им тюленька. «Сворачивайте в сторону!» Но в лодке ее, наверное, не слышали. Ее голос потонул в грохоте мощного мотора. Но когда она выпрямилась, человек за рулем не мог ее не увидеть. Однако лодка по-прежнему шла прямо на них. В последний момент рулевой свернул в сторону, и его лодка пронеслась мимо, едва не задев шлюпку, на носу которой сидела бюро. Пассажиры быстроходной лодки махали руками и показывали на сидящих в шлюпке пальцами. Им, кажется, было очень смешно, что кому-то нравится плавать на веслах и слушать, как плещется вокруг лодки вода. «Держись!» — скомандовал Андерсон. «Гюро, ложись на дно!» Гюро послушно легла. Тюленька крепко схватилась руками за корму, а сам Андерсон в это время торопливо поворачивал лодку, потому что следом за моторкой шла поднятая ею большущая волна, и лучше было сделать так, чтобы она не ударила лодки в бок. Тюленька вскрикнула, а геро ничего не видела. Она лежала плашмя на дне и держалась, что есть сил. Андерсон следил за лодкой и поднятой ею волной, и тут шлюпка закачалась, и на нее обрушилась стена воды. Шлюпка нырнула вниз, взлетела вверх, и волна прокатилась дальше». Никто не выпал за борт, и дедушкина лодка доказала, что она добрая морская шлюпка и может устоять против волн. Но тюленька сидела бледная, как полотно. «А эта лодка опять возвращается!» — сказала бюро, когда забралась на свое привычное место. Казалось, эта компания снова решила на них наехать, но тут вдруг случилось неожиданное. Раздался громкий треск, моторка наскочила на скалу, Двигатель заглох, и наступила тишина. Моторка накренилась на один бок, и два пассажира выпали в море. Они звали на помощь, в лодке поднялся крик. Большая лодка не двигалась с места. Один из тех, кто выпал, поплыл к лодке, а второй только звал на помощь. «Должно быть, он сильно ударился, когда падал», — сказал Андерсон. «Он мог стукнуться о край лодки». Андерсон поплыл на помощь, изо всех сил налегая на весла и кинул тонущему свой спасательный жилет. «Держись за него, мы тебя вытащим!» «Давайте сюда, на помощь!» — громко крикнул он людям в лодке, которые в это время возились с мотором. Тут они опомнились, оглянулись на его голос и заметили своего товарища. Трое бросились в воду и подплыли к нему, потом сказали... Он жалуется, что болит плечо, а моторка такая высокая, что нам не втащить его на борт. «Давайте его сюда», — сказал дедушка Андерсон. «Только помогите мне перевалить его через край». Кое-как они его, наконец, втащили, но пострадавший только стонал и даже не мог сказать спасибо. «У нас мотор не заводится», — сказал один из парней. «Вы не могли бы оттащить нас к берегу?» «Ладно, возьму вас на буксир». Он прикрепил трос, который ему бросили с моторки к своей лодке. Один из ребят сел с ним рядом, и они погребли вдвоем к берегу. Дело шло не быстро, тащить за собой вторую лодку работа нелегкая, но в конце концов все выбрались на берег. Спасибо, что вы помогли нам, несмотря на наше озорство, сказал парень, который сидел на веслах рядом с Андерсоном. Они высадились, большая лодка осталась стоять у причала. Мотор вытащили на берег. Андерсон одолжил ребятам свою тачку, и они отправились в мастерскую. «Тебе надо к доктору», — сказала Тюленька парню с разбитым плечом. Ему дали сухую одежду, и прежде чем ему уйти, Тюленька напоила его горячим чаем. «Я очень сожалею о случившемся», — сказал он на прощание. Мы не хотели ничего плохого, это было глупое баловство. «Хорошо, что на гюро был спасательный жилет», — сказала тюленька, «на случай, если бы она упала в воду». Но Андерсон крикнул ей, чтобы она легла на дно лодки, а не то огромная волна смыла бы ее в море. «Мы хотим расплатиться с вами за помощь», — сказал парень. Но Андерсон на это помотал головой. «Нет, мы не берем друг с друга платы за помощь на море», — сказал он. «Но если бы вы объяснили другим людям, которые носятся на быстроходных лодках, что нужно побережнее относиться к тем, кто любит плавать помедленнее, это было бы очень хорошо». «Олрайт», right, — сказал парень. «И еще раз спасибо вам». Потом уже под вечер вернулись ребята с тачкой и привезли мотор. Они установили его на корме и поплыли к себе, но на этот раз, пока они отошли подальше от берега, вели лодку спокойно и аккуратно, и только выйдя на простор фьорда, включили мотор на полную скорость. «Знаешь что, Гюро, — сказал дедушка Андерсон, — завтра за тобой собирались приехать Эрли и Бьорн, но сначала я хочу показать тебе кое-что, чего ты никогда еще не пробовала. Рано утром... «Я собираюсь пойти в море на рыбалку и хочу взять с собой тебя и тюленьку». «А быстрые лодки тогда не будут носиться?» спросил у Геро. «Нет, в это время они все еще спят. И не забывай, что такие лодки есть и у многих нормальных людей. Не все же такие лихачи». «Значит, встанем пораньше», сказала тюленька. «Только бы тебя добудиться». «Уж ты постарайся!» — попросила Гюро. Последний день Тюленька очень находчиво придумала, как разбудить Гюро. Она зашла к ней, присела рядом на кровать, запела песенку и поговорила сама с собой. Гюро не просыпалась. Тюленька запела погромче и отодвинула от окна занавеску. В комнате стало светло. Гюро не просыпалась. Тогда Тюленька громко сказала... Подумай только, ведь этим летом и ты, и Лили Бьорн оба побывали на море. А сегодня ты от нас уезжаешь. Эрли с Бьорном приедут и заберут тебя домой, но сначала мы вместе пообедаем, а завтра знаешь, что будет? Утречком ты пойдешь на пристань встречать Лили Бьорна. Гюро немного приоткрыла глаза. Смотри. «Я принесла тебе пять черешин, если ты сумеешь оторвать голову от подушки. А Андерсон, скажу, я тебе уже встал и пьет кофе, а я приготовила твой теплый шерстяной свитер и длинные брючки. И кораблик твой тоже ждет тебя. Он ведь тоже хочет побывать на первой в твоей жизни рыбалке. Завтракать мы будем в лодке». «Разве это не здорово?» Гюро оделась и вышла на крыльцо. Трава была вся мокрая от росы, И кругом было тихо и хорошо. Над головой летали три-четыре чайки и поглядывали на Гюро и на черешенки. Кэш! сказал им Гюро. «Черешни не для вас, так что не вздумайте их трогать, пока я пойду в ретираду Чайки что-то крикнули в ответ, однако же улетели своей дорогой, как будто поняли, что им сказала Гюро. Потом Гюро спустилась на причал, Там ее уже ждал дедушка Андерсон. «Молодец, что встала, Гюро», — сказал он. «Давай, запрыгивай в лодку. Тюлинка уже села». Гюро посмотрела на море, главным образом, чтобы проверить, нет ли там быстроходных лодок, но ни одной не было видно. На море было тихо, и вода была совсем не такая, как днем. Море лежало гладкое. Солнце уже встало, но светило не так ярко, дома на берегу стояли как будто сонные проснулись только птицы подумать только гюро что до сих пор мы всегда в это время еще спали и ни разу не видели такую красоту андерсон правда любит один гулять по утру вместе тоже хорошо сказал андерсон только я люблю поменьше с утра разговаривать в тишине тут есть что послушать и вообще «Хорошо иногда просто так посидеть и подумать». «Угу», — кивнула тюленька. «Мы тоже не будем много болтать. Вон и Гюро только глядит и слушает». «Можно я пущу мой кораблик поплавать?» — спросила Гюро. «Пускай на здоровье», — сказал Андерсон. «Только хорошенько держи его за бечевку и увидишь, как славно он поплывет рядом со шлюпкой». Кораблик шлепнулся на воду и тихо закачался. А когда Андерсон взялся за весла, он весело поплыл рядом, оставляя позади тонкую бороздку, от которой расходились малюсенькие волны. Андерсон не стал далеко отгребать от берега, а доплыв до знакомого места, где хорошо клевала рыба, бросил там кошку. Лодка остановилась. Можно было положить весла. Андерсон мог сидеть на корме, и, закинув удочку, ждать, когда на нее попадется рыба. И рыба скоро попалась, потому что было раннее утро и потому что у Андерсона была на крючке хорошая наживка. Андерсон поймал две большие рыбины и стал сматывать удочку. «Ты больше не хочешь ловить?» — удивилась Гюро. «Нет», — сказал Андерсон. «Я вылавливаю ровно столько, сколько нам нужно, и не больше». «Сегодня я взял две большие рыбы, потому что мы ждем к обеду Эрли и Бьорна. Он почистил рыбу и положил в ведерко. На этом работа кончилась, и тюленька достала из корзинки еду. Сегодня она припасла там вареные яйца и к ним разные закуски. И вот когда они приступили к завтраку, Гюро увидела вчерашнюю лодку — которая их тогда чуть не опрокинула. Она на полной скорости мчалась в их сторону, но затем гюро увидела, что лодка сбавила ход. Она почти не двигалась с места, затем свернула в сторону и обошла дедушкину шлюпку на большом расстоянии. Люди с лодки помахали и крикнули «Доброе утро!». Андерсен приложил руку к козырьку, а тюленька помахала им вареным яйцом. Дедушка с довольным видом сказал. Они почти что остановились и обошли нас, не приближаясь, поступили как следует. Затем они поплыли назад к берегу. Потом Гюро стала обходить все на прощание. Ей было немножко грустно расставаться с Тюленькой и Андерсоном с лодкой, с лодочным сараем, с ретирадой и с кроватью, и с домом, с и черешней. Как хорошо было бы, если бы она могла превратиться в двух девочек! чтобы одна гюро осталась тут а другая уехала бы в город но раздвоиться она не могла так что приходилось уезжать с эрли и бьорном они приехали незадолго до обеда и гюро была рада что успеет показать им все с чем она познакомилась, а такого было немало за обедом бьорн сказал андерсону как тут у вас хорошо вот бы приехать сюда до да с утра отправиться с вами на рыбалку. «Вот и выбрались бы, если сможете, как-нибудь на субботу и воскресенье, когда вернетесь из Кюрпина», — предложила Тюленька. «Наверное, сможем», — сказала Эрли. Они пообедали, потом отдохнули, и Тюленька помогла Гюро собрать вещи. «Я буду скучать по тебе, Гюрочка», — сказала она. Гюро попрощалась с дедушкой Андерсоном и поехала домой. На этот раз ее не тошнило, хотя дорога выдалась длинная. Она сидела и смотрела в окошечко на задней дверце, и машина уносила ее все дальше и дальше от тюленьки и дедушки Андерсона. Это было немного печально, но зато она все ближе и ближе подъезжала к своему дому, и это было весело. «Гюро?» — спросил Бьорн, «Как ты там? Не вывалилась?» «Не вывалилась!» — бодро ответила Гюро. Но когда Бьорн спросил во второй раз, он не получил ответа, потому что Гюро заснула. И ничего удивительного, ведь она встала в такую рань. Проснулась Гюро только тогда, когда машина въехала на школьный двор. Она открыла глаза и увидела дом дворника. Гюро вошла в дверь. Ей нужно было поздороваться со всем домом. Чучела в ее комнате не было, И он и плюшевый медвежонок сидели в кухне, каждая на своем стуле, так как посадила их гюро, чтобы мама и Бьорн не скучали без нее и без Лили Бьорна. Приятно было снова прилечь на свою кроватку. Ей было хорошо и спокойно, потому что в гостиной были Эрли и Бьорн. Только перейти через коридор, и вот они рядом. А проснувшись утром, она вдруг услышала знакомый голос Это был Лили Бьорн. «Как же так?» — воскликнула Гюро. «Ты уже здесь! Я же должна была тебя встречать!» «Мы прибыли вчера поздно вечером», — сказал Лили Бьорн. «Мама проводила меня сюда, а я тебе привез что-то хорошее!» «Да ну!» — сказала Гюро. Она еще не совсем успокоилась, ведь она-то собиралась пойти на пристань, пойти на корабль и посмотреть, где там жил Лили Бьорн. Но Лили Бьорн сказала... Я все тебе расскажу. У меня была собственная каюта с ночным столиком, и на нем у меня стояла фотография, на которой сняты Эрли, ты и папа. Значит, я тоже почти побывала там, где ты, — обрадовалась Гюро. А я тоже плавала по морю, и меня чуть не опрокинула быстрая-прибыстрая лодка. Она подняла большущую волну, но я не вывалилась за борт. «Для Эрли я привез в подарок платочек», — сказал Лили Бьерн, «а папе подарил летнюю рубашку». «А ты еще и не знаешь, что я тебе привез?» «Не знаю». «Вот твой подарок». Лили Бьерн дал Гюро четырехугольный пакетик. Пакетик был не очень большой, а внутри оказалась коробочка, а в коробочке какая-то вещь, похожая на часы, потому что у нее была большая стрелка, только цифры на ней были написаны столбиком. Гюро не знала, что это такое? «Это метроном», — сказал Лили Бьорн. «Аллан как-то сказал, что ноты ты схватываешь прямо-таки на лету, а вот со счетом у тебя не все так гладко, а эта штука поможет тебе со счетом. Вот так», — сказал он и включил метроном. «Ой, какая же это замечательная вещь!» — восхитилась Эрли. «Можно я возьму ее в Кюльпен?» — спросила Гюро. «Конечно же можно», — сказал Бьорн. В этот момент в дверь постучали. И кто же это ворвался в дом, не дожидаясь, когда скажут «входите». Это была Андреа. «Он приехал!» — закричала она с порога. «Дядя Андреас приехал, и я пришла с ним». Она открыла дверь. Гюро терпелось скорее посмотреть на человека, которого звали дядя Андреас, и про которого Эллен Андреа рассказывала, какой он большой и сильный, а на пороге появился мальчик примерно одного роста с Бьорном. «Вот дядя Андреас», — объявила Эллен Андреа. «Он во какой сильный!» «Ладно тебе, сюрпризка будет уже», — сказал мальчик. Ду... «Это же малыш!» — воскликнул Лили Бьорн. «Это малыш! Он до вас жил в Гампетрефе. Но я уже понял, что теперь ты не малыш, а Андреас. Как жаль, что завтра мы уезжаем, когда ты только приехал!» «Мы тоже уезжаем», — сказал Андреас. «Мы поедем пожить в хижине в Бекефарете у моего друга Магнуса и его дедушки». «А мы в тюльпин сказал Лили Бьорн и, наверное, сможем вас навестить, если идти через лес, ведь Бакенфарет неподалеку от Кульпина. «Значит, там и встретимся», — сказал Андреас. «Ты рада, Андреа?» «А Щепкин тоже там будет?» — спросила Элен Андреа. «Он уже несколько лет как вышел на пенсию», — улыбнулся дядя Андреас. «Но если хочешь, то он тоже может приехать со своей женой Корнеевной и Корешком». «А кто это, Щепкин?» — спросила Гюро. «Это мой дядя, а я его внучатая племянница», — сказала Эллен Андреа.